Часть 2. Мумия. Вторая половина дня 15 августа прошла для нас как в тумане. Ближе к вечеру, после утомительных блужданий по лесам и дюнам, мы наконец-то выбрались на шоссе и сели в рисовый автобус, следующий до Риги, и около 7 вечера уже оказались в центре города, но шкаф обошли стороной. Туда заявляться было преждевременно, мы совершенно не представляли себе, как действовать дальше. Для начала стоило перевести дух, а отдышавшись, попробовать собраться с мыслями. Именно за этим мы и пришли в «Птичник». Открытое летнее кафе под тентами, расположенное в миниатюрном сквере на углу Вальна и бривибос Ой, простите, что это я? Конечно, не бривибос, а улицы Ленина, поскольку на дворе-то стоял августа 90-го. Хотя советская власть в Латвии уже шаталась, но до повального переименования рижских улиц дело пока что не дошло. Официального названия кафе на латышском, хоть и теперь и не вспомню. Аптечникам его прозвали за то, что тамошняя публика, в основном форцовщики карманные воришки и веселые девицы, приваживала сюда голубей и воробьев. Здесь пернатых было с избытком. Ничуть не боясь людей, они шныряли под столами в поисках съестного. Шустрые и нахальные воробьи тут же из-за корма устраивали скоротечные потасовки, а вальяжные голуби-самцы между делом не гнушались обхаживать голубок. «Чувствовал я себя хреново». А как еще может ощущать себя человек, ставший свидетелем автокатастрофы, которую безуспешно пытался предотвратить? Конечно, хреново. Впрочем, это еще мягко сказано. Не люблю метафорических сравнений, но то, что случилось на моих глазах несколько часов назад, стало для меня настоящей личной катастрофой, полным крушением надежд. И главное, в чем я не сомневался – Не было никаких сил и желания начинать всё с изного, вновь браться за эту историю, во всяком случае, прямо сейчас, сегодня или завтра. Возможно, когда-нибудь потом можно будет попробовать, но точно не теперь. Я будто был вывернут наизнанку и выпотрошен. Шульцу было не лучше. Его, видать, и до сих пор мутило. Казалось, вот-вот стошнит. На лице некоровинки, застывшая белая маска и остекленевшие глаза в красных прожилках, сверлящие асфальт немигающим взглядом. Впрочем, нет. Справедливости ради надо заметить, что вокруг нас лежал вовсе не асфальт и недопотопная брусчатка из круглых булыжников, столь характерная для кривых узких улочек Ветсреги, которая кое-где еще встречается, а примитивные бетонные плиты. Местечко, в котором мы окопались, было вполне современное. Я кинул взгляд в сторону друга – «Да, видок неважный», его продолжало мутить. Вспомнив о том, как при нашем знакомстве он испоганил и мои кроссовки и джинсы, я предусмотрительно пересел на другой стул. Подальше от непутевого товарища, решив малость подстраховаться, как говорится, «береженого Бог бережет», если уместно здесь помянуть эту затертую поговорку. В голове просто не укладывалось то, что нам пришлось пережить несколько часов назад – Перед глазами еще стояла жуткая картина столкновения автобуса и машины, а в ушах звучали отголоски адского грохота. «Да, такое увидишь, точно никогда не забудешь». А вокруг нас ни одна живая душа даже не догадывалась ни о чем таком. «Да что там птичник? Бьюсь об заклад, весь город пока пребывал в полном неведении о трагедии, случившейся под Ригой». Как известно, ситуация кардинально изменится только на следующие сутки, когда вечером, 16 августа, в эфир выйдет информационная программа «Время». Точно обухом по голове стукнет советских обывателей ошеломляющим известием. От услышанного они потеряют дар речи и замрут перед экранами своих телевизоров. Ленинград буквально встанет на уши, нескончаемые толпы людей понесут цветы на улицу Рубинштейна в питерский рок-клуб. Среди фанатов ЦОЯ, не пожелавших расставаться со своим кумиром, по всему Союзу прокатится волна самоубийств. Как странно. Как странно все это. Ведь в другое, уже мое время, подобные жуткие новости становятся известны чуть ли не через пару минут после того, как произойдут благодаря современным средствам коммуникации. А тут полное безмолвие. Полное безмолвие и покой. «Я пил маленькими глотками кофе, маленький двойной без сахара, что принято сегодня называть эспрессо, с опаской посматривая в сторону Шульца, и на чём Свет кремил себя позором за то, что так безрассудно ввязался во всю эту историю, пусть и из благих намерений. Что ж с того?» Однако перекроить ситуацию не вышло, а вот человека невинного, считай, из-за тех самых неразумных действий угробил. «Я про Шульца, конечно, толдычу. Не того Болтуса, что передо мной сидит, а старого Шульца». Илью Даниловича Шпилькина, сбитого автомашиной в двух шагах от его дома. И что с этим делать? Как мне предупредить его о грядущей опасности? И сколько ему ждать этой опасности? 16 лет или все 32? И как это сосчитать? Вот, к примеру, сколько мы с Шульцем вместе куролесим? Такое чувство, что не более суток. А на самом деле, если сложить воедино все те часы, что мы с ним в спарринге отпахали, получится почти трое. И я подумал. Ни хрена себе. 3 суток не прошло, а уже два трупа. Чувак, какие трупы? Среди бесчисленных вопросов, копошившихся в моей несчастной голове словно надоедливые насекомые, неожиданно прорезался вопрос Шульца. Голос у него ещё тот был, глухой, будто звучащий из-под могильной плиты. У меня от удивления отвисла челюсть. Не зная, что сказать, только резко взмахнул рукой, и безмятежно ворковавшие подо мной голуби с перепугу взметнулись вверх, а с ними, повинуясь инстинкту самосохранения, вспорхнули и остальные птицы. Движение воздуха от добрых десятков хлопающих крыльев оказалось столь сильным, что взъерошило длинноволосую шевелюру Шульца, на что он не обратил никакого внимания. «Ты только что про них сказал, про эти трупы», — продолжил Шульц. «Ладно, с первым мне всё ясно. А кто второй-то?» Выходит, я уже стал излагать мысли вслух. Может, от пережитого я понемногу схожу с ума? Видимо, так, и первая стадия помешательства мной пройдена успешно. А Шульц молодец, вроде как оклемался и совсем раздумал блевать. Что ж, это даже к лучшему. Скажу ему обо всём прямо сейчас. Чего тянуть кота за хвост? И я честно поведал, как стал очевидцем его смерти в 21-м столетии. Шульц выслушал с непроницаемым лицом, Потом деловито осведомился. «И когда же это случится?» «В день, когда я приеду в Ригу». «Точную дату назови», — я сказал. Он что-то подсчитал в уме, закатив в глаза, а потом выдал. «Мне ж тогда уже пятьдесят стукнет». Он сделал гримасу точно от острой зубной боли. «Хочу тебя успокоить, чувак. До этого прискорбного события, надеясь, не дожить». «Что ты имеешь в виду, Шульц?» — не понял я. «Поясняю для идиотов. Мужчина старше 30 лет для меня, ветхий старик, очень надеюсь, до этого дряхлого возраста я не доживу. Предпочитаю умереть молодым, как настоящий герой рок-н-ролла». И тут я решил малость подшутить, сыграв на его известных чувствах группе ИЛП. «Шульц, а как же посылка от Эмерсона, которую ты получишь осенью 2006 года? Наверняка там для тебя будет что-то необычное и приятное. Что скажешь? Я зря попросил маэстра об этой услуге?» Шульц остолбенел так и застыл с чашкой дымящегося кофе в руке. Мой провокационный вопрос ломал на корню всю его бредовую философию, на лице его отразилась борьба противоречий между прежней установкой и моими соблазнительными доводами. Наконец он поставил чашку на стол, поморщился и уверенным тоном сказал, «Чувак, ради такого стоит дожить и до пятидесяти». Я вздохнул с облегчением. «Значит, есть ещё шанс наставить моего товарища на путь истинный. Просто нужно найти подходящий момент, чтобы разобраться во всех нюансах. И тогда Шульц будет спасён». Обсуждение же этого животрепещущего вопроса я решил отложить на ближайшее будущее. Поэтому и расставаться с ним не имело смысла. Да уж и привык к нему. Глубиная стая, тем временем, сделав над птичником пару-тройку кругов, вновь приземлилась на приваженном месте. «Кстати, чувак!» — спросил Шульц безрезультатно шаря по карманам в поисках долгоиграющей шкатулки. «А где мой, черт его дерея, ну как там его? Плеер, что ли?» «Во-во, плеер. Там же где и мой». «Не понял, где это?» «Где надо, Шульц?» «Закопал в дюнах. Ночью, когда ты пребывал в полной отключке, вылокав всю водяру. Короче, избавился, так сказать, от греха подальше. Надеюсь, мотивы моих действий тебе понятны?» понятно понятны». понятны. Недовольно буркнул мой товарищ и, думаю, навеки попрощавшись с техническим новшеством 21 века. Ну не навек, конечно, на тридесятка лет. Как пить дать?» Шульц разом поник весь, в глазах застыла печаль, и он надолго замолчал. «Я домой, чувак, хочу!» — наконец упавшим голосом проныл он. «Хочу в спокойной обстановке послужить Эмерсона, лёжа на любимом диване. Хочу врубить его на полную катушку, чтобы всем соседям тошно стало». Надоело мне болтаться во времени, как дерьмо в проруби. Голова кругом идёт. Где мы? Что мы?» Он боязливо покрутил головой и нахохлился, ну, точно пугливый воробей. «А если мы ещё здесь, того самого, ну, моего двойника пляшивого из будущего, встретим, у меня точно крыша съедет. Не выдержу. Домой хочу. А меня с собой возьмёшь?» – мгновенно отреагировал я, прервав его стинание. «Какой может быть разговор, сач, что за честь?» – приободрился Шульц. Что ж, тогда ноги в руки и бегом в шкаф. Скажу без лишней скромности, что шкаф встретил нас с распростёртыми объятиями. Хоть перед входом и стоял приличный хвост страждующих развлечься этим вечером, нам удалось просочиться внутрь без всяких проволочек. Стоило Шульцу помахать перед носом швейцара мятой трёшкой, стандартная плата прохода для того времени рваной срыла, а нас только двое, как тут не пройти, и нас мигом впустили. Всё как обычно, всё как всегда. Ну и славно. В баре мы особо не задержались. Незачем там штаны протирать, мы торопились в другое время. Выпили по-быстрому, что положено по уставу, рассчитались с барменом, оставив приличные чаевые, и поспешили к выходу, чтобы через пару минут вернуться, отмотав в сортирных чертогах почти два десятка лет назад. Это была идея Шульца. У него неожиданно прорезалось желание по прибытии в его время непременно раскатать со мной бутылочку кинзмараули на радостях по случаю счастливого возвращения домой. Вот смешной, как будто нельзя в теперешнем времени. Но Шульц на моё замечание высказался безапелляционно. Уверяю тебя, чувак, в то время всё было вкуснее и слаще, включая вино и водку. Что ж, проверим его убеждения на практике, хотя, по правде говоря, я не такой ценитель грузинских вин, как Шульц. В сортире у нас, однако, вышла небольшая заминка. Нас обслужили, не сразу. Туалетный работник, особо не церемонить, разбирался с клиентом. Коротко стриженным пухлым коротышкой примерно нашего возраста, выреженного по тогдашней моде в джинсовые штаны-бананы, неприлично туго втягивающие его пухлый зад. И, судя по всему, разговор был не из приятных. Но, само собой, не для старикана, а его сопливого собеседника. Мы с Шульцем переглянулись. Этого пижона мы точно видели впервые. «Неужто парень не из наших? Ну, в смысле, таких же, как мы, путешественников во времени?» На деле всё оказалось прозаичнее. Он оказался начинающим прожигателем жизни, которому банально не хватило капуста рассчитаться по счёту то ли в баре, то ли в ресторане, вот и припёрся занять у старика. «Товарищ Янсенс!» – плаксивым голосом конючили штаны-бананы. «Я больше вас не подведу. В последний раз клянусь маминым здоровьем, товарищ Янсенс!» «Тамбовский волк тебе, товарищ!» рявкнул старикан на безупречно чистом русском, да так неожиданно и громко, что коротышка вздрогнул. «Для начала верни червонец с процентами, которые ты брал на прошлой неделе, а потом уж поговорим о новой суде». «Ну, Но официанты меня ж отколотят. «Не мои проблемы». «Умоляю», — продолжал стенать коротышка. «Нет, заклинаю вас, дайте, пожалуйста, еще раз в долг, я все обязательно верну, верну с процентами, не сомневайтесь. Вот в залог могу оставить мамины...» Он осёкся и вытащил из кармана за узкий белый ремешок изящные дамские часики с циферблатом, украшенным стразами, и протянул их работнику. «Фирменные часы, японские, совсем новые. Возьмите, товарищ Янсенс». Старик был непреклонен. «Здесь тебе не ломбард и не касса взаимопомощи, а вполне пристойное место». Я, окончательно разозлившись, проорал ему прямо в ухо. проваливающий ног и без денег ко мне не заявляйся». Коротышка, понуро опустив голову, удалился ни с чем, а хранитель времени моментально переключил внимание на нас. «Чем могу служить?» — с лакийскими нотками в голосе спросил он, одарив нас широкой улыбкой. «Ничего не скажешь. Первоклассный актёр. Ему бы на театральных подмостках служить, а не в туалете. Не было никаких сомнений, что товарищ Янсенс, теперь мы узнали его настоящее имя, признал нас как старых клиентов и без всяких там квитанций, мы же с ним теперешним, Помнится, уже встречались. Когда? Дайте вспомнить. А последний раз? 14 августа. Вот когда. Он выглядел бодро. Не то, что в первый вечер нашего знакомства. Свежевыбритый в белоснежной рубашке и ладно скроенном пиджачке, на лацкане которого, как я уже говорил, созвучно времени и происшедшим переменам красовался миниатюрный флажок свободолюбивой Латвии. «К вашему слугам, молодые люди!» — повторил он. В ответ мы протянули ему свои квитанции. Ознакомившись с указанной датой, Шульц успел намалевать её на обеих бумажках, покивал в раздумьях головой, хмыкнул и молча указал рукой на открытую кабинку, вторую слева. Я уже прошмыгнул туда и вдруг слышу, как старик произнёс. «Постой, парень, не спеши!» Это он у Шульцу, само собой сказал, а Шульц следом за мной плёлся. «У тебя клапан на рюкзаке расстёгнут? Да не снимай, я помогу! Мало ли, по дороге что-нибудь и нужное обронишь!» Потом я услышал, как звучно щёлкнула застёжка на рюкзаке у Шульца, и вот он сам через секунду-другую стоял уже рядом со мной, чертыхаясь, на чём свет стоит, потому что в кабинке вдвоём не развернуться. Гулко хлопнула дверца. Следом клацнула задвижка. Потом застрекотал характерный звук двух расстёгивающихся молний и здесь, пожалуй, не удержусь от удовольствия описать пикантные подробности натуралистической сцены. Две мощные струи желтоватого оттенка с шумом ударили о стенки унитаза, подняв фонтан-брызг. Потом ненадолго пересеклись и снова разойдясь в разные стороны, стали живописно закручивать журчащие воронки на дне ватер-клозета. Дальше, как водится, нажали рычажок на бачке. Вернее, нажал Шульц, он же ведущим теперь был. А я так, для компании. И тут же, одновременно со смывом воды, мелко-мелко задрожали стены кабины, прямо на глазах изменилась конфигурация унитаза. Современный бачок растаял, словно облачко пара, а на его месте вырос отросток трубы, который прямо на глазах стал расти в высоту. Ну, точно волшебный бамбук из японской народной сказки. И очень скоро присобачился к громоздкому промывочному бачку, появившемуся из ниоткуда, выросшему под потолком прямо над нашими головами и как бы плывущему в воздухе, на самом деле жестко прикрепленному железными скобами к стене. В этом мы убедились всего через пару мгновений. С бачка свисала длинная никелированная цепь с затейливым фаянсовым держаком на конце, напоминавшая мне знаменитый хвост ослика Иа, что использовала сова для дверного звонка. Короче, если кто не понял, добро пожаловать в 70-е. Потрясающе! По времени прошло всего ничего, каких-то 2-3 минуты, а двух десятилетий как не бывало. День 1. Когда мы с Шульцем, толкаясь и натыкаясь друг на друга, наконец, выбрались из кабинки, в раз потеряли дар речи. За конторкой нас встречал Гитлер. Да-да, сам Гитлер. Одетый с иголочки в коричневую униформу штурмовика, он тут же вскинул в нацистском приветствии правую руку. «Так, куда это нас занесло на этот раз?» — первая мысль, пришедшая мне в голову при виде фюрера. «К чему этот нелепый национал-социалистский маскарад?» Присмотревшись к Гитлеру, более внимательно понял, что перед нами, конечно, никакой не фюрер, а просто переодетый товарищ или, правильнее сказать для текущего момента, геносса Янсенс, он, он собственной персоной, чертяка такой и растакой, и никакие усики а Адольф Гитлер и косые чёлки меня с толку не собьют. Я ещё раз пригляделся. Точно. Он. Правда, разительно помолодевший лет так и на 20 Ну, это понятно, почему». Не говоря ни слова, мы тихо, можно сказать, на цыпочках, прошествовали мимо конторки. А Янсенс в это время не смог сдержаться, чтобы не полицедействовать перед нами. Какие-никакие, а мы ж всё-таки зрители. И он выразительно показал выступающего на трибуне Гитлера отрывисто пролаев несколько характерных для него фраз. «Ага, он ещё и немецким владеет. Ну и старикан». «В общем, выдал что-то из человека-ненавистнического наследия бесноватого фюрера» насчет жизненного пространства на Востоке и прочего. Получилось, кстати, очень достоверно, хоть и смешно. Я чуть не заржал, как жеребец, но вовремя сдержался. Мало ли что, еще старик не поймет, обидится и отреагирует по фашистке. Ну а дальше? Дальше стало совсем не до смеха. Едва мы открыли дверь, чтобы выйти из сортира как были смяты шумной гурьбой крепко поддатых вояк, видимо, спешащих отлить и горлопанящих между собой на Тарабарском, смачно приправляя свою речь русскими матюгами В нос ударило вонючим перегаром. И даже не извинились. Вот скоты! Их было четверо. Четверо здоровенных мужиков, просто амбалов. она нас двое. Начинать драку бессмысленно. Слишком неравные силы, хоть те и были пьяные вдрызг и мы с Шульцем благоразумно ретировались. Стыдно, конечно, но что тут скажешь. Все четверо были вырежены в немецкие полевые мундиры, на левых рукавах красовался известный нам шеврон латышского легиона СС. И надо заметить, что они не были похожи на членов добровольного военно-исторического общества, таких любителей реконструкторов, играющих в свободное время войнушку. Те, как известно, по большей части по лесам да по полям шныряют с муляжными шмайсерами наперевес, разыгрывают там потешные баталии, они в ресторанах оттягиваются. Скорее уж они смахивали на ветеранов-фронтовиков, собравшихся в компании боевых товарищей, отметить важную дату, связанную с воинским подразделением, в котором служили в годы войны. И по возрасту, кстати, подходили. Все ровесники, на вид лет по 50 каждому. Вот и получается, что если они призывались в войска СС 20-летними в году так 42-м, 43-м, как раз во времена фашистской оккупации Латвии, то с той поры выходит, 30 лет минуло, или около того. Всё сходится. Но если это так, то куда, черт побери, мы попали? Уж явно не в советское прошлое. Но куда? Легионеры тем временем по очереди вскинули вверх руки, приветствуя портейги Гитлера, в смысле Янсена, и шумно хлопая дверцами, разбрелись по кабинкам справлять нужду. А мы, наконец, то выбрались в вестибюль. И остановились, как вкопанные». Увиденное и услышанное подтвердило наихудшие опасения. «Наверное, кино про войну снимают», — робко высказал предположение Шульц, озираясь по сторонам. «Вот бедолага, он, как пресловутый утопающий, был рад ухватиться даже за соломинку, где в качестве соломинки выступали гипотетические киносъёмки, которых на самом деле и в помине не было». «Неужели?» — скептически проговорил я. «И где ты видишь здесь хоть каких-нибудь киношников? Пока не подъехали» и оборудование ещё не подвезли, идёт обычная репетиция массовки», продолжал гнуть свою линию Шульц. Я же был совсем другого мнения, что настойчиво подтверждало и шестое чувство. «Да? И куда, интересно, спрятался режиссёр и его ассистенты? Случайно не подскажешь?» Пугливо, уже заметной опаской озираясь по сторонам, Шульц оставил мой саркастический вопрос без ответа. «Признаться, я тоже струхнул, хоть поначалу старался не показать виду». Стены вестибюля пестрели нацистской символикой. Сплошные свастики, имперские орлы и сдвоенные руны, с разящими наповал молниями. Над входом в ресторан висел девиз, накатанный черным готическим шрифтом «Meine erhe heist troe», что в переводе с немецкого означает «Моя честь называется верность». Известный эсэсовский лозунг, собравший, как я понял, этим вечером под одной крышей тех, кто три десятка лет назад клялся в верности фюреру и фатерланду нацистской Германии. В ресторане главный свет был выключен, горело несколько ламп где-то сбоку, что позволяло увидеть толпу людей, будто чего-то ожидавших. Большинство в эсэсовской форме, хотя кое-кто в гражданской одежде. Присутствовали и дамы в вечерних платьях. С разных концов зала доносились громкие выкрики, шумные аплодисменты, нервический смех. Аудитория волновалась в предвкушении какого-то действа. Вдруг ресторанный полусуморок прорезал тусклый пучок света, видимо, задействованный проектор оказался недостаточно мощным, и позади музыкантов, застывших с инструментами на невысокой эстраде, возникло первое изображение с титрами, вызвавшее у присутствовавших бешеную бурю восторга. Еще бы, архивные фотографии представляли собравшейся публике боевой путь 15-й гренадерской дивизии Латышского региона СС, и одновременно с картинками зазвучали бодрые звуки аккордеона, Затем мелодию бравурного марша дружно подхватили остальные музыканты, и тотчас весь ресторан наполнился хоровым пением публики. Незнакомая мне музыка, по-видимому, была строевым маршем тех самых латышских гренадёров. На экране, сменяя друг друга, появлялись и исчезали старые чёрно-белые фотографии, иные плохого качества, нечёткие, размытые, нерезкие, тем не менее, настойчиво рассказывающие о тыловых и фронтовых буднях воинского подразделения. Попадались среди них совсем уж зловещие фото, шокирующие свидетельства ратных подвигов латышских легионеров. Расправы над советскими военнопленными, расстрелы партизан, устрашающие казни мирных людей. Кровь стыла от живодерских доказательств деяний латышских эсэсовцев. Однако никто из присутствующих не срамился снимков. Наоборот, с гордостью и воодушевлением они приветствовали зверские кадры аплодисментами и громкими выкриками. Мол, только так и надо было поступать с этими проклятыми кревками и жидами. Вот мрази! Молча мы смотрели друг на друга с ужасом осознавая. Во времени, в котором мы очутились, Третий рейх и его союзники одержали бесспорную победу во Второй мировой войне. Никакого нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками нет и в помине, ведь победителей, как известно, не судят. Мне кажется, Шульц, наконец, в волнении выдавил я. «Теперь тебе вряд ли придётся смаковать кинзамараули. Будешь с тоски по советскому периоду глушить вражеский шнапс». Пустым трёпом я попытался заглушить охватившее меня смятение. На такие обстоятельства я никак не рассчитывал. Что делать? Для начала в связи с промахом во времени следовало разжиться наличностью для решения неожиданно возникших проблем. Деньги-то у нас были, да на беду совсем не те. Понятно, в карманах ни пфенинга, не говоря уже о хрустящих рейхсмарках. Так что рыпаться, бежать обратно в бар, заказывать кристопс, чтобы сделать новый прыжок, не на что. Да и есть ли там в баре водка, наверняка один малоградусный шнапс. Ладно, главное не паниковать. Разберёмся. Я потянул Шульцу за рукав и потащил в сторону выхода из ресторана. И вовремя на нас уже стали косо поглядывать. Я поёжился, от обилия колючих взглядов чувствуя себя неуютно и даже небезопасно. Мы явно привлекали внимание. Пора сматывать удочки. Но куда? Для начала бегом из этого рассадника нацизма, где окружающая обстановка действовала на нервы. На улицу. Скорей, скорей! Слад-шоу, говоря по моему подлинному времени, уже закончилось. Включили верхний свет и тут же празднично заиграли многочисленные хрустальные подвески на бронзовых люстрах, причудливо раскрасив серыми тенями стены и потолок. Впрочем, нам было не до красот. Побыстрее бы выбраться. Музыканты заиграли новую мелодию, приглашая к танцу. Это был хорошо знакомый мне шлягер советских времен про листья желтые, которые над городом кружатся. Песню узнал с первых тактов, хоть и запили ее на латышском. «Я знал, что в народе её в шутку окрестили песенкой китайских парашютистов, как говорила о песне своей молодости дядюшка. Он её насвистывал в минуты хорошего настроения». На танцевальный пятачок вереницей потянулись пожилые парочки. «Что ж, ничто человеческое им не чуждо», промелькнуло в голове. «Чья это фраза, кстати?» Но видели бы вы лицо Шульца в этот момент. Он, безусловно, вне всяких сомнений тоже признал песню. Сам видел, как у него от удивления глаза на лоб полезли. Как такое возможно? Что было, конечно, за гранью его понимания. И что совсем не удивительно, ведь популярная песенка, визитная карточка советского времени, его времени, вдруг оказалась хитом у латышских эсэсовцев. «Внезапно нам преградил дорогу худощавый манерный старичок с козленой бородкой и любительской кинокамерой в трясущихся руках щедро побитыми старческими пигментными пятнами». Он поймал нас в кадр и не выпускал, мерзавец, запечатляя наши рожи на плёнку до тех пор, пока мы чуть ли не бегом покинули зал. скорее скорее на свежий воздух, давно пора проветрить мозги. Мы миновали полупустой бар, лобби с шипящей паром да потопной кофейной машиной. Я что-то спрашивал у Шульца, но он не отвечал. Странно. Скорей, скорей на выход! Стойка портье с чистоколом ключей осталась за спиной. То ли адмирал, то ли швейцар, блистая золотом на эполетах, услужливо распахнул перед нами дверь. Вот мы и на улице. Но и здесь наше опасное погружение в новую враждебную среду обитания имело продолжение. Нас ожидали очередные потрясения, не менее сногсшибательные, чем предыдущие. Пространство перед нами, дома и фонарные столбы, были увешаны знаменами Германского рейха, официальными черно-бело-красными флагами и флагами со свастикой. На здании национальной оперы, что возвышалось от нас по левую руку, на ветру полоскался огроменный баннер, развернутый во всю стену вдоль бульвара Аспазия от верха до низа. С гигантской обложки книги «Mein Kampf» нам в глаза глядел молодой Адольф Гитлер, обряженный в коричневую форму штурмовика. Харизматичный вождь немецких национал-социалистов как раз тех самых лет, когда творил свой программный труд своего движения, сидя за решеткой баварской тюрьмы и мечтая стать фюрером нации. Текст баннера на немецком и латышском языках возвещал, что начало продаж книги в двух томах «Моя борьба» издание новое, дополненное, снабженное фотографиями из личного архива автора, начнется в день сплоченной Европы 16 августа, и в этот же день в рижском книжном магазине на бульваре Адольфа Гитлера в 17.00 состоится встреча с автором и автограф-сессия. «Видели б вы глаза Шульца в этот момент, круглые размером с чайные блюдца?» Он по-прежнему молчал. «Честно говоря, я не на шутку перепугался за его здоровье. Внимательно присмотревшись, я обнаружил, что тот впал в состояние помутнения рассудка, затяжного оцепенения, видимо, не понимая, снится ему происходящее или происходит наяву». А вдруг от потрясений у него действительно произошел сдвиг? Что тогда? Я попытался понять его душевное состояние, поставил себя на его место. Может, и у меня бы крыша съехала, если бы заранее психологически не настроился на крутые повороты событий. Шульц же не был готов, размышлял я, ведь он не был элементарно знаком с кинотворчеством Роберта Зимекиса и Стивена Спилберга, уверен, даже знать не знал, кто они такие, по одной простой причине, что эта голливудская парочка начала своё плодотворное сотрудничество, как всем известно, в 80-х, в эпоху расцвета видео, а никак не в 70-х годах. Я же раз сто, не меньше, смотрел их знаменитую трилогию про путешествие во времени, «Всё помню на зубок», изучил историю вдоль и поперёк. Особенно мне нравилась вторая часть, где герои случайно попадают в странную ситуацию, связанную с провалом в альтернативный 1985 год, где все было шиворот на выворот. Нечто подобное случилось и с нами. Я постарался успокоить себя. Шульц попривыкнет, адаптируется и оклемается. Но пора было выводить его из состояния ступора. И самое верное, задать вопрос, на который он точно знает ответ. «Шульц!» как можно более невозмутимым голосом обратился я к другу. «Какое число и год ты указал на квитанции?» Шульц шумно заглотнул слюну и затороторил, словно оправдываясь. «Чувак, как сейчас помню, 16 августа... 16 августа 1972 года. Именно оттуда я прыгнул в будущее, именно туда и планировал вернуться». А потом сам спросил, многозначительно обведя окружающие глазами. «Чувак, куда мы вообще попали?» «Не всё сразу, Шульц», – многозначительно ответил я. Что ж, для полного уточнения детали оставалось немногое, и я не побрезговал залезть в ближайшую урну. Они, само собой, каждую ночь опустошаются, ведь Рига – чистый город. Порывший среди окурков и мелкого мусора, как и ожидал, выудил свежую газету, свернутую в трубочку, утреннюю молодёжь Латвии. Дата та же. 16 августа. А вот год – не тот. 1974. -й. а в квитанции 1972-й. Погрешность в два года. Своего рода временной клин. Ну а клин, как и положено, клином вышибают. «Шульц, ты случайно не знаешь, где находится бульвар Адольфа Гитлера?» Он ответил молниеносно. «Там же, где в моё время, улица Ленина». Что не говори, а Шульц — краевед первоклассный. О чём не спросишь, всё знает. Он точно приходил в норму. «А магазин ближайший книжный?» «Да вот же тут, напротив нас!» он махнул рукой. И точно, прямо через дорогу на пятиэтажном доме в типичном для Риги архитектурном стиле модерн парили две вывески, на латышском и немецком. Грамотас, дебюхе, книге. Вход украшала черта бронзовых сов, подвешенных на уровне второго этажа. Они с достоинством восседали на паре увесистых фолиантов, как символы мудрости и образованности, а их стеклянные глаза маняще сверкали изумрудным светом. «Ты что, Майнкамф решил спереть на память?» Не без ехидства поинтересовался Шульц. Он, слава богу, потихоньку оживал, постепенно превращаясь в себя прежнего. Он был прав. Стибрить книгу в этих условиях? Чего проще? Никаких тебе электронных штрих-кодов и прочих защитных штучек. «Шульц, ты невнимательно ознакомился с информацией. Книга только завтра поступит в продажу». На входе в магазина нас вновь встретил фюрер. Но уже картонный, в полный рост, кстати ничего не скажешь реклама у них развернута с размахом там имелась та же самая информация об автограф сессии что и на гигантском транспаранте. гитлер как живой символ третьего рейха его портреты здесь были повсюду плакаты значки открытки футболки флажки и прочее сувенирное дребеденьение ждала своего покупателя а вот самих покупателей было что-то негусто книги были представлены на двух языках Я кинулся, само собой, к немецким полкам в раздел детской литературы и очень быстро нашёл то, что мне было нужно – иллюстрированную историческую энциклопедию. шульц велел раздобыть аналогичную на латышском. Сел рядом с полкой прямо на пол, нашёл главу новейшей истории и начал жадно изучать. Прежде всего, меня интересовали итоги Второй мировой и послевоенное устройство мира. То, что я узнал, повергло меня в шок». Картинка вырисовывалась катастрофичная, просто губительная. Для меня, для Шульца, для всех моих соплеменников и для всей нашей многострадальной Родины. Вот на какие гримасы способно время, сыгравшее злую шутку с мощным Советским Союзом. Все дело решил какой-то жалкий месяц. Да-да, всего лишь один месяц. Сейчас поясню. Как оказалось, нацистская Германия напала на СССР месяцем раньше, 15 мая 1941 года. Гитлер отказался от валканской операции по захвату Югославии и Греции, поставив первоочередную задачу перед вермахтом – разгромить Советский Союз еще до наступления осени. Это решение, по сути, и предопределило исход войны в пользу Третьего Рейха. Но Блицкриг, как ожидалось, не вышло, все равно получилась затяжная и кровопролитная война. Ленинград был захвачен немцами уже в середине лета, та же участь вскоре постигла Крым и Севастополь. Москва пала к 7 ноября 1941 года, что сразу же повлекло за собой вступление в войну на стороне Гитлера, Турции и Японии. К лету 1942 года совместно с турецкими войсками вермахтом был полностью захвачен Кавказ, включая бакинские нефтепромыслы. Оборона Сталинграда завершилась катастрофой для Красной Армии в самом конце 1942 года. Советский Союз, не выдержав войны на три фронта к 1944 году, запросил мира, откатился за Урал, потеряв всю европейскую часть территории, 9 советских республик, 2 трети промышленного и сельскохозяйственного производства и более половины своего населения, но сумев все же удержать за собой Сибирь, Среднюю Азию, Камчатку и Чукотку. Новой столицей усеченного Советского Союза стал Красноярск. Приморье с Владивостоком, остров Сахалин и Курилы отошли к Японии. Монголию удалось отстоять. Как и обещал Гитлер, Украина и Кубань стали житницами Третьего рейха. Крым – германской здравницей имперского значения, туда из Германии проложили скоростные автобаны и в тамошних санаториях поправляли здоровье партийные бонзы, военные деятели и активисты различных нацистских движений, таких как Союз немецких девушек, Гитлер-Югент, Сила через радость и прочих, а также многодетные немецкие семьи. Москва и Ленинград стерты с лица земли. Советские города обезлюдели и только на треть заселены переселенцами из Восточной Европы и, не удивляйтесь, англичанами. Дело в том, что Великобритания тоже потерпела поражение в войне и перестала существовать как государство в августе 1944 года после высадки гитлеровских войск в Шотландии и Уэльсе. Уинстон Черчилль и правительство Ее Величества, предпринявшие попытку сбежать в США на борту американской подлодки, были потоплены асами волчьей стаи гроз адмирала Редера. Королевская семья и все подданные Объединенного Королевства в наказании за многолетнее сопротивление Гитлеру депортированы на территорию разрушенной России. Туманный Альбион превращен нацистами в гигантский концентрационный лагерь, став местом вечной ссылки для евреев и всех инакомыслящих. В альтернативном 1974 году войны нет. Ранее враждовавшие стороны мирно сосуществуют. Все европейские страны, номинально сохранившие свою государственность за исключением нейтральных Швеции и Швейцарии, объединены в квази под названием «Сплоченная Европа». По своей сути, это тот же Третий Рейх, но простирающийся на гигантские территории всей континентальной Европы. С запада на восток от Атлантики до Урала, и с севера на юг от Норвегии до Африканского континента. Гитлеру 85 лет, и он по-прежнему у власти. Вот вкратце все, что я узнал. Шульц пребывал в аналогичном, ошарашенном состоянии. От полученной информации мы испытывали нешуточный стресс, осознавая, что попали в исключительно враждебную среду, ничего хорошего нам не сулившую, особенно для Шульца, учитывая пятую графу в его советском паспорте шурша глянцевыми страницами, как заведённый дрожащим голосом он вещал. «Первый спутник — немецкий, первый человек в космосе — немец, первый человек на Луне — тоже немец. Американцы по всем статьям проиграли немцам битву за космос». А как иначе, Шульц? Ведь у них не оказалось своего Вернера фон Брауна. Как можно спокойнее произнёс я, пытаясь притушить накал его эмоций. «Бесполезно. Он смотрел на меня безумным взглядом». «Чувак, что ты несёшь? А где Королёв с Гагариным? И отряд советских космонавтов? Куда они всиделись? И вообще объясни, пожалуйста, что мне, еврею по паспорту и по крови, прикажешь здесь делать? Ждать своей очереди в крематорий?» «Не боись, Шульц», — как мог, снова постарался успокоить его. «Может, сойдёшь внешним видом за макаронника? Как у тебя, кстати, с итальянским?» «Пошёл ты в жопу со своим итальянским!» — рассердился Шульц, не оценив моего унылого юмора. Ты мне можешь по-человечески объяснить, куда мы вообще попали? Легко сказать «объясни». Попробуй объясни, если человек не видел фильма «Назад в будущее». Но растолковать, конечно, придётся. Впрочем, кое-что вселяло мизерную надежду на позитивный исход нашего незапланированного вояжа в альтернативный 1974 год. В самом деле… Подумаешь, несколько десятков ряженых нациков встретили. Никто вроде к стенке никого не ставит. Наверное, давным-давно уже всех врагов Рейха перестреляли. Евреев, кажется, на улицах не отлавливают и вообще никого не хватают и никуда не тащат. Тогда чего бояться? Ладно, не вдаваясь в подробности, попытаюсь парню объяснить, что мы просто-напросто попали в несуществующую реальность. «Параллельная реальность?» – переспросил мой друг. Что это за хрень такая? Параллельная реальность. Первый раз про такое слышу. Как это возможно? Я понял, что смысла нет читать ему пространную лекцию, а уж тем более рассказывать о фильме «Назад в будущее». Зачем? Это ж как спойлер, разрушающий интригу и портящий впечатление от художественного произведения. Зачем человека лишать наслаждения от будущего просмотра? Вот пусть десяток лет проживет, сам увидит фильм и над собой теперешним посмеется. «Шульц, если ты путешествуешь во времени», — наседательным тоном бывалого произнёс я, — «будь готов ко всему. Собыл, что ли, про четвёртую статью устава?» «Уже вспомнил», — угрюмо отозвался тот. «Так-то лучше», — обрадовался я. «А вообще нам надо подумать, как побыстрее разжиться наличкой». «Чувак, ты меня удивляешь», — мгновенно воспрял духом Шульц. «У тебя в рюкзаке пять кило самого первоклассного винила — это даже лучше конвертируемой валюты, прочь сомнения». «Если не можешь сам, я толкну товар без проблем, но половина суммы от продажи будет моей». «Шульц, у тебя случайно губа не треснет?» – поддел я друга. «Не нравится, сам продавай. Не возражаю». «Хрен с тобой», – согласился я, мысленно завидуя предприимчивости пронырливого приятеля. «Точно, у него лучше получится». «Только давай побыстрее, а то жрать больно хочется, в животе бурчит, сил нет терпеть. а почве стресса аппетит прорезался». И мы быстро зашагали в направлении часов мира или как там они назывались в это время. Оглянувшись назад в сторону фюрера, парящего над оперой в лучах прожекторов, Шульц, совершенно не задумываясь о последствиях, похулигански показал фюреру средний палец. Слава богу, неприличный жест никем замечен не был, а то бы явно не сдобровать. Неожиданно он с интонациями профессионального чтеца продекламировал занятное четверостишие, кстати, с очень правильными и своевременными словами. Если ты стремишься к возвышенной цели, если ты судьбы вселенной вершишь, если взял вверх над духом и телом, значит...» Он хихикнул и подмигнул мне. «Хороший попался, Гашиш!» «О, да ты, Шульц, еще и поэт!» «Увы, стихи не мои. Полгода назад один американский фильмец посмотрел с длинным и странным названием «Благослови зверей и детей». «Не смотрел?» «Нет, а что, хороший?» «Не то слово, классное кино!» Режиссёр Стэнли Крамер, старичок, кстати, ему уже за 60, а кино на удивление снял «Молодёжное», чем меня просто убил. Наповал. Короче, Крамер, американский кинорежиссёр. Знаешь такого? Не слыхал. Чувак, ты, я вижу, многое упустил в своей жизни, если не видел такого кайфового фильма. Стихи оттуда. Один из главных героев читает в момент, так сказать, крайних невзгод. Уделав меня, Шульц с довольной улыбкой замолчал. «И неприличный жест со срамным пальцем надо полагать тоже оттуда», – подумал я. «Надо же, я его собирался прошибить голливудскими сопляками Спилбергом Дазимекисом, а он меня запросто нокаутировал неизвестным крамером, годящимся им в отцы». «Да, ничего не скажешь. Много ещё пробелов в моём образовании. Много-много. Есть и над чем работать». Давно наступил вечер. Бульвар Аспазиас был залит неоновым светом. Изредка нам попадались пешеходы, одетые, само собой, по моде 70-х. Брюки-клёш, широкие лацканы на пиджаках, обувь на платформе. У женщин доминировали менее. Шокировавших нас прежде эсэсовцев с гестаповцами на нашем пути больше не попадалось. Не видно было и полицейских, как их там в Третьем рейхе звали. Шуцманы вроде как. Вполне себе спокойно вокруг. В двухстах шагах прямо перед нами светилась ядовито-желтым светом неоновая вывеска «Кафе Луна», вселявшая некоторую надежду на стабильность. Хоть что-то осталось прежним. «Хоть что-то осталось прежним», — пробурчал поднос Шульц, будто услышав мои мысли. И тут я вздрогнул, потому что вместо часов мира увидел «Часы Рейха со свастикой». Ну а что там действительно могло еще стоять в самом деле?» Ведь мы же находились в нацистской Риге, главном городе комиссариата Остланд, являющегося неотъемлемой частью германского рейха, и, естественно, здесь должны находиться часы рейха. Какие же еще? Чего греха таить, мы с Шульцем внутренне подготовились к любым неожиданностям, но то, что нам представилось вместо знакомого памятника свободы, повергло во всам делишный шок. Такое только в кошмарном сне может присниться. Памятник, выросший в лучах прожекторов в своей величественной красе, был другим. Да-да, внешне он, конечно, напоминал прежний остроконечный пилон с медной статуей наверху и опоясывающий его гранитной балюстрадой с барельефами у основания. Но вместо привычной, отлитой из меди, позеленевшей от времени женской фигуры с воздетыми к небу руками, держащими три золотые звезды, мы увидели мужскую – церковном римско-католическом облачении с посохом в правой руке и остроконечной шапкой на голове, увенчанной крестом. «Мать честная!» Не иначе, как епископ Альберт при полном параде, присвистнул от изумления Шульц. По бокам монумента реяли на ветру два знамени на длинных флагштоках, Слева черно-бело-красный, а справа со свастикой. «Я, как парализованный, глядел и глядел на памятник» но тут Шульц больно толкнул в бок и прошептал. «Смотри-ка, у сортира вроде как шпики пасутся». И точно, рядом со входом в подземный туалет, где мы рассчитывали толкнуть мой винил, торчали две подозрительные личности, экипированные в длинные кожаные плащи с поднятыми воротниками и в шляпах, надвинутых по самые брови. Не иначе, как переодетые шуцманы. И дураку было ясно – соваться в подвал по коммерческим делам на глазах удежуривших молодчиков значило сходу попасть в ловко расставленную мышеловку. К тому же вход в туалет оказался платным. Мы с безразличным видом проследовали мимо них – самые обыкновенные туристы из провинции, глазеющие на исторический монумент. Поскольку добыча вожделенных банкнот была задачей первостепенной – то отходить от туалета и памятника не имело смысла. Поэтому мы погрузились в долгое созерцание произведения искусства в надежде, что братья-близнецы покинут свой пост. Мы неторопливо обходили сооружение, безмолвно девясь произошедшим метаморфозом. Внешне, как я уже говорил, он напоминал старый памятник Свободы. Размерами, формой и материалами серого и красного гранита, бетона и меди. Теперь он стал другим, по сути. Я нашел кучу поразительных отличий. У основания стояли скульптуры, я насчитал 13 штук, все родом из XIII века, в основном изображавшие католических монахов и рыцарей-меченосцев. Брельефы на тему победоносных кровопролитных сваток с аборигенами-балтами повествовали только об истории колонизации Ливонии и торжестве германского духа, о покорении земель балтийских племен – ливов, летов и латгалов и их последовательном онемечивании. На посаде памятника красовалась надпись «Немецкое Отечество помнит». Понятно, кого оно помнит. Верного сына Фатерланда, епископа Альберта Буксгевдена, основателя Риги и Ливонской конфедерации. Словом, я погрузился в свою стихию, историческую науку. Задрав голову, я посмотрел на Альберта, который, опираясь на посох, что-то бережно прижимал к сердцу согнутой левой рукой, что именно, разглядеть не смог, хоть прожектора ярко освещали фигуру. «Шульц, что это он там так приобнял?» Шульц тоже глянул вверх и, вдохновлённый возможностью блеснуть эрудицией, неторопливо начал. «Предполагаю, макет церкви Святой Марии, ну что ж ещё?» Это его детище, при его жизни, увы, так и недостроенное, а впоследствии стало называться Домским собором от немецкого «Дердом» — церковь. Уверен, что он держит миниатюрную копию церкви, но не привычную, а с двумя башнями. Как известно, начальный замысел Альберта с двумя симметричными башнями на западном фасаде так и не воплотился в жизнь, поэтому в реальности сегодня имеем только одну башню. Это ещё надо проверить, что там в реальности. А давай-ка в самом деле проверим. Сходим к Домскому собору, может, по пути что-нибудь и обломится. Съясное там или чего другое. Было бы неплохо, а то совсем с голодухи живот разболелся. А где спать будем? «Где-где, ясное дело, на природе, в парке каком-нибудь, больше негде. Лето ещё не кончилось, ночи пока тёплые». На то мы порешили. Тем более, что шуцманы и не помышляли уходить от своего удобного местечка, и, по-моему, уже нами начали интересоваться. Напрасно я ожидал очередных потрясений. Домский собор, каким был, таким и остался. высился перед нами с одной единственной тёмной башней, на шпиле которой поблёскивал привычный глазу золотой петух. Мы подошли как раз в тот момент, когда из собора на улицу вывалила толпа народу. Только-только закончился концерт органной музыки, и публика находилась под впечатлением. Сама же Домская площадь, в отличие от собора, предстала нашему взору другой. Вместо знакомой пешеходной зоны, заставленной зонтами, столиками и стульями многочисленных летних кафе, обычно заполненных туристами, мы обнаружили автостоянку – где, терпеливо дожидаясь пассажиров, рядами стояли экскурсионные автобусы вперемешку с легковыми машинами, преимущественно немецких марок. Свернув на узкую кривую замковую улицу, мы направились к Рижскому замку. В буржуазной Латвии там находилась резиденция президента, в советские годы – Дворец пионеров, а что во времена военного лихолетия, мне было неведомо. Теперь же Пройдя мимо католической церкви, мы вышли на безлюдную замковую площадь, остановились, разглядывая здание. Башни и стены традиционно выкрашены в канареечный цвет. Нас сразу поразил запустелый вид замка. Фасад – молчаливый, вымерший, ни одного освещенного окна. Более того, окна без стекол, забитые фанерой. Мне пришло в голову, что здесь прошло войско Ивана Грозного, правда, руин мы не заметили – Но всё было в крайне заброшенном состоянии. На стене под окнами третьего этажа чернели подпалены от огня. Пожар? Когда? Чёрт его знает, когда! Так и стоял замок после пожарища, всеми оставленный, позабытый. Все двери оказались запертыми, даже та, которая вела на летнюю террасу с великолепным видом на Даугаво. На ней висел огромный амбарный замок, что очень удивило Шульца. «Странно. Обычно здесь летом работало очень симпатичное кафе. До полуночи. Давай проверим, может открыт вход в сад. Он в левом крыле замка. Там еще под открытым небом выставляли образцы современной скульптуры». Мы вернулись на площадь, прошли вдоль фронтальной части здания, подошли к железной калитке. Дернули за ручку, но, как я и предполагал, калитка оказалась запертой. Нам ничего не оставалось, как отправиться отсюда, не солоно хлебавше. Едва мы завернули за угол, как нос к носу столкнулись с каким-то парнем. Застали его, скажу без обиняков, прямо на месте преступления. В том, что это преступление, сомневаться не приходилось. То, чем он занимался, в третьем рейхе запрещалось под страхом смерти. От неожиданности он вздрогнул и негромко вскрикнул, неловко выпустив из рук продолговатый предмет, а именно аэрозольный баллончик, что используют для быстрой покраски. Пару раз судорожно взмахнул руками, пытаясь поймать его, но тщетно. Баллончик покатился по булыжной мостовой, звонко постукивая жестяными боками о камни. «Не боись, чувачок, мы не кусаемся», — с благодушными интонациями в голосе произнёс Шульц и выразительно, прямо как на театральных подмостках, простёр руку в сторону парня, как бы останавливая его. Готовый мгновенно дать дёру, тот замер на месте. Как мы поняли, его удержала услышанная русская речь. В тамошней альтернативной обстановке новых рижских реалий она стала редкостью. Ей изъяснялись немногие русские, оставшиеся в Риге, причем исключительно на кухне и в спальне, но никак не в общественных местах. Парень, смачно сплюнув сквозь зубы, сделал несколько шагов в сторону упавшего баллончика, нагнулся, чтобы поднять, и тогда мы смогли увидеть плоды его противозаконной деятельности. Так вот, что он прятал за спиной. Жирную трафаретную надпись, пахнущую свежей краской. «Нацистское государство – это страна, управляемая преступниками». Обличающие слова на немецком языке. И еще, чтобы не оставалось сомнений по поводу степени преступности государственной власти, внизу располагалась такая же черная перечеркнутая свастика. «Это мой гостинчик Гитлеру накануне его визита в Ригу», кивнув на свои настенные художества, пояснил он с едва уловимым прибалтийским акцентом. «Паренек» или, изъясняясь на сленге Шульца, «чувачок», которого мы повстречали, был родом из прибалтийских немцев, но с русскими корнями. Представился Котковским, именно так, по фамилии, не называя имени, но настоящая фамилия по паспорту, как мы узнали позднее, была немецкой «берг», в переводе на русский «гора», что отнюдь не соответствовало реальности, он был ниже среднего роста. Так вот, неизвестно, как распорядилась бы нами судьба, если бы не произошло встречи с этим окаянным Катковским. Может, в конце концов, мы с Шульцем и смогли вполне благополучно убраться во своясе из опасного альтернативного 1974 года, кто знает. Но не буду гадать на кофейной гуще, тем более задним числом. Лицо Катковского было открытым, добрым, с живыми голубыми глазами, длинные соломенные волосы не спадали до самых плеч, «Брюки, клёш, шузы на платформе. Что тут скажешь, модный парень. Он внешне смахивал на шульца. И чему тут удивляться? Семидесятые, они и есть семидесятые, хоть в альтернативном, хоть в нашем времени. Оба оттуда». Я ещё раз взглянул на него. Надо же, какой бесшабашный. Без маски. Хоть бы плакатом, что ли, закрыл лицо на ковбойский манер. Какая всё-таки непростительная беспечность. Потом подумал и смекнул. «А зачем, собственно говоря?» Вокруг нет ни единой видеокамеры. Это не то, что в нашем времени. На каждом углу понатыканной днём и ночью следят, жить мешают эти распроклятые камеры. Конечно, они давным-давно изобретены, но пока их, к счастью, из-за дороговизны здесь пока не ставят, и, надо полагать, долго ещё ставить не будут. Вот единственное, пожалуй, чем альтернативное время мне как раз и понравилось. — арижский замок, а случаем не ты спалил, чувачок? — простодушно поинтересовался Шульц. — Нет, что ты! — Котковский нервно закашлял. «Уж тут я точно ни при чём». Пожар случился накануне рождественских праздников среди бела дня, якобы некачественная электропроводка подвела. Но знающие люди говорят, что это был спланированный поджог, чистая работа. Три этажа с пролётами сгорели дотла. Гауляйтер Розенберг-младший чуть заживо не поджарился. Виновных до сих пор ищет. «Ага», — подумал я. «Так вот, значит, кто в замке обретался. Сам рижский гауляйтер со своей канцелярией». А его папаша я как раз был достаточно наслышан. Розенберг-старший был отпетым нацистским преступником, казненным после Нюрнбергского процесса. А еще прославился как ярый поборник вырождения искусства в культуре. Его так и называли. Главным застрельщиком нацистской партийной линии, касающейся вырождающегося искусства. Понятное дело, вслух на эту тему я распространяться не стал. Не до того было. «А вы, ребята, откуда сами будете?» Внезапно насторожился Катковский. «Мы из Нарвы», — не моргнув глазом, соврал я. «На праздники приехали автостопом, Ригу посмотреть». Он вроде как поверил. «Ну и как там в Нарве?» «Да так же, как и повсюду». Я выразительно посмотрел в сторону надписи на стене. «В одном ведь государстве живём, в стране победившего нацизма». «Что правда, то правда», — с печальным вздохом согласился Катковский и начал быстро паковать в сумку свои причиндалы. «Вам, кстати, есть где остановиться?» «А, ерунда какая!» «В парке заночуем», — беспечно бросил Шульц. «А где же ваша палатка?» — удивился Котковский. Мы только с Шульцем в ответ переглянулись. «При тут палатка?» «В парке без палатки ночью оставаться запрещено. Шуцманы за бродяжничество упекут в участок. Странно, что вы этого не знаете». «У нас в Нарве другие порядки», — буркнул Шульц. «Ладно, ребята, что-нибудь да придумаем», — обнадёжил нас Котковский. Давно пора было отчаливать с места преступления, пока шуцманы не объявились и не схватили всех за жабры, и мы без промедления направились к набережной, благо до неё рукой было подать. Каких-то 300 метров. Тут всё в ветстриги рядышком. В объёмистой сумке Катковского оказалась припасённая еда. Литровая бутылка молока и кирпичик свежего рижского хлеба с тмином. Уговаривать нас не пришлось. Быстренько всё умяли, по очереди передавая бутылку. Конечно, на ходу неудобно было, и я пару раз облился. Шульц, балбес несчастный, не удержался и стал потрунивать над моими молочными усами, а Котковский предложил бумажные салфетки. Всё при нём было. Сразу видно культурного человека, не то что мой охламон-напарник и готовый ножку подставить ради короткой хохмы. Широкая и красивая набережная Даугавы, залитая жёлтым светом уличных фонарей, смотрелась празднично. Картинку портило обилие ненавистных нам нацистских стягов, вывешенных, как на зло на каждом шагу. От них просто в глазах рябило и становилось тошно. Но собравшимся здесь зевакам, похоже, нацистская символика уже примирекалась. Они глазели на иллюминированные военные корабли, выстроившиеся друг за другом в парадном строю по случаю приближающегося дня сплоченной Европы. Их было немного, всего три вымпела, подводная лодка и два надводных корабля. Один побольше, другой поменьше. Конкретно какого ранга корабли, не знаю. В их классификации не особо разбираюсь. Я пытался рассмотреть все, что могли охватить глаза в сумраке вечера. Смутно проступали очертания плохо освещенного противоположного левого берега, но, разумеется, совсем не было видно ярких огней вантового моста, офисного небоскреба самого высокого здания современной Риги, носящего звучное имя «Солнечный камень» по той простой причине, что их еще не построили. Впрочем, для Шульца подобный непарадный вид был более чем привычным. Он не удивлялся, спокойно вышагивая рядом со мной. Внезапно со звоном разлетелась на осколки бутылка, брошенная прохожим в громоздкую каменную урну, стоявшую рядом с рекламным щитом, мимо которого мы проходили. Громкий звук заставил всех нас встрепенуться и поднять глаза на щит, снизу-доверху оклеенной одинаковыми афишами, невзрачными для глаз современного человека. В серых тонах с блеклой серенькой фотографией посередке и всего с одним дополнительным малиновым цветом, такие, если даже и узришь, изучать не станешь, пройдешь мимо. Но я остановился, как вкопанный. Потому что приманка, название на афише, тисненное тем самым малиновым цветом, столь любимым слабым полом всей планеты, было названием всемирно известного квартета». Нет-нет, не «Битлз», другого, где двое из четырех участников ансамбля, девушки и двое парни, все родом из Швеции. И в отличие от «Битлов», их название состояло из четырех букв, по первой букве имени каждого исполнителя. Агнета, Бьерн, Бенни, Аннифрид. Ах, как обожала их необычайно мелодичные и такие разные песни «Моя покойная матушка». Я, конечно же, про группу «Абба» говорю, если вы до сих пор не догадались сами. Я ещё разглянул на афиши и обратил внимание на то, что логотип группы, первоначальный, ещё не тронутый фантазией дизайнера, без зеркально отражённой первой буквы «Б». Афиша возвещала о скором сольном выступлении в знаменитом концертном зале «Дзинтери», который, как известно, расположен в Юрмале. «Что с тобой, чувак?» Оглянувшись назад, Шульц увидел, что я пришёл в замешательство. «В чём причина остановки?» Объяснять ему про триумф Абба было преждевременно, ведь он у нас, как известно, прибыл из 1972-го, всё равно ничего не поймёт». Катковский тоже остановился озадаченный, ничего не понимающий. «В чём дело, старик?» «Абба», — удивлённо вопрошал я, показав пальцем на афишу. «Абба», — подтвердил котковский — «а что тут такого необычного? Победители Евровидения 74?» «Ну да», — опять утвердительно кивнул котковский и не смог не высказать собственного весьма субъективного мнения. «Тупее этого псевдоконкурса, так обожаемого глупыми домохозяйками во всей Европе и не сыскать. Если не изменяет память, в апреле этого года Абба там победила с песней «Лейпциг», — презрительно усмехнулся Котковский. «Дешевка, захудаленькая мутотень. Поют, как и все вокруг на немецком, физически не могу их слышать». «Лейпциг?» — удивился я. «Ты ничего не путаешь? Может, Ватерлоу?» «Какое там, Ватерлоу, говорю тебе, лейпцик этим Лейпцигом треклятым уже все уши прожужжали. А песня-то про что?» «Да пошлятина неимоверная». Гримасу состроил такую, будто целый лимон только что слопал. «Противно рассказывать, поют от имени девушки, готовой сдаться возлюбленному, подобно тому, как Наполеону пришлось сдаться под Лейпцигом». «Это вы про битву народов, что ли?» Встрял в разговор Шульц, почуяв родную стихию. Если что, имеете в виду. Наполеон под Лейпцигом не сдался, а потерпел сокрушительное поражение. «Правильно говоришь, Шульц?» — поддержал приятеля я. «В чём-чём, а в наполеоновских войнах, как и в рок-музыке, я бесспорный дока. Наполеону там намяли бока четыре союзных армии — россии Австрия, Пруссия и Швеция. Дело было в октябре 1813 года. Ого, да вы, как я вижу, историки! И откуда вы только такие умные взялись? Известно, откуда из Нарвы», — снова соврал я. И мы в натуре учимся на историческом факультете. Я так и предположил. Котковский, к счастью, не стал допытываться, где именно мы получаем исторические знания, а то бы, думаю, вышла бы неувязка. Вот что, историки, поехали теперь ко мне домой. Думаю, это единственное правильное решение. «Мы сели в трамвай под номером 1 и махнули на левый берег, поехали на самую окраину Риги, через мост, который внешне хоть и не шибко отличался от того моста, который мне был хорошо знаком и во времени Шульца назывался Октябрьским, а потом переименован в Каменный, но всё же был другой. Августовский. Как представил его Котковский, объяснив, что назван так в честь августовского дня сплочённой Европы и построенный немцами аккурат к десятилетию окончания Второй мировой войны, То есть получалось, что в 1954 году. Трамвай был практически пустым, и мы, не таясь, смогли поговорить, заняв два двойных сидения в самом хвосте вагона. Было. Было о чём поговорить трём молодым людям, и прежде всего, само собой, о рок-музыке. О чём же ещё? Когда я вытащил из рюкзака фирменные глянцевые конверты с американским волосатым роком The Grateful Dead, Crissons Clearwater Revival, Grand Funk Railroad и Steppenwolf, Котковский прямо потерял дар речи. О британском роке, которого вообще в природе не существовало в силу произошедших социально-политических свершений, случившихся в альтернативном мире, ясно не гу-гу. Я Ишульца по-тихому предупредил, чтобы не заикался про свой обожаемый ИЛП, так что британские пластинки, лежавшие в рюкзаке, так там и остались, чтобы не спалиться. Котковский меня поразил. При кажущейся тотальной информационной голодухе он много кого и чего знал, и это была настоящая музыка. К примеру, он был просто помешан на Степан Вулф, и я с ходу подарил ему альбом «Данхилл» с целой россыпью рок-хитов. Поначалу Котковский отказался его принимать, но мы настояли. И он, в конце концов, немного поломавшись, сдался, твердо заявив, что остальные альбомы покупают оптом по рыночной цене. Все, кроме «The Grateful Dead», музыку, которую он не любит, считая ее чересчур эклектичной но зато знает, кто её у меня оторвёт, как говорится, с руками и ногами. Деньги при нём, кстати, имелись. Вот так мы, наконец-то, и разжились необходимым кэшем – рейхсмарками. Такая удача, кто бы мог представить. Котковский был на седьмом небе от счастья и только повторял. Откуда, откуда только такое богатство? Пришлось опять соврать. Сказал, мол, знакомые иностранные моряки из-за океана контрабандой доставили. А что тут ещё скажешь, если американский рок-н-ролл официально объявлен Министерством пропаганды Третьего Рейха в рамках пресловутой борьбы против вырождения искусства, музыка низшей расы фактически находится под запретом. В европейских магазинах грамм его днём с огнём не сыскать. Ну, разве на подпольных толчках можно купить втридорога у жучков, но за это, если поймают, можно схлопотать тюремный срок? И тут на радостях я не удержался, чтобы малость не проэкзаменовать катковского попросил его пролить свет на название его любимой группы, мол, знает ли он, откуда оно взялось. «Конечно», — ответил тот, — «дело не обошлось без одноимённого романа Германа Гесса, кстати, запрещённого в Третьем рейхе, как и сотни, тысячи других книг. Поэтому, в отличие от меня, роман «Степной волк» не смог прочитать, но очень мечтает. «Когда-нибудь», — сказал, — «это случится». И откуда он про всё это узнал?» Оказалось, из музыкальных программ «Голоса Америки» они дважды по будням вечером в понедельник и в среду передавали на коротких волнах получасовые «Концерт поп-музыки номер два» и «Концерт поп-музыки номер один». Именно в такой последовательности. Поймать их волну, конечно, сложно. «Голос» нещадно глушится, но за пределами города всё же можно. Так что Котковский старался не пропускать ни одной программы, записывая на магнитофоны либо вечером, либо утром, когда идёт повтор». Применительно к Стебен Вулф оставался один пикантный вопрос. Дело в том, что ее харизматичный лидер-вокалист Джон Кей, по праву называемый американской рок-легендой, на самом деле никакой не Джон, а Йоахим, чистокровный немец, родившийся в Тильзите в апреле 1944 года. В пять лет с матерью перебрался из Восточной Германии, оккупированной советскими войсками, в Западную, где подростком, слушая радио Янки, вещавшее для американских оккупационных войск, познакомился с новой модной музыкой. Его кумирами стали черные звезды рок-н-ролла Литл Ричард и Чак Берри. Неизлечимо заболев роком в 14 лет, эмигрировал в Канаду, а затем в США. Так Степен Вулф прописался в Лос-Анджелесе. «Вся эта история хорошо мне известна. Она случилась в реальном времени». А что произошло с Юахимом и его группой в Альтернативном? Ведь Степен Вулф, как ни странно, здесь существует. Котковский основательно нас просветил. Выяснилось, что и тут, наслушавшись голоса Америки, в 14-ти лета Джон Кейс бежал из опостылевшей Германии. Помог заграничный моряк, числившийся на канадском сухогрузе простым палубным матросам, конечно, не бескорыстно, за приличную мзду. Пришлось тогда Юахиму расстаться с дорогими сердцу семейными реликвиями. После удавшегося побега всё пошло, как и должно было идти. Прошу прощения за столь пространный рассказ, но он помогает разобраться в событиях культурной жизни так называемого Тысячелетнего Рейха, которому на тот момент исполнился всего лишь 41 год. Заболтавшись, Котковский проворонил нужную остановку, и мы выскочили только на следующий. Напротив сиротливо стоящего двухэтажного здания довольно унылого вида, оказавшегося местным кинотеатром с тускло освещенным входом и рекламными тумбами у стены. Там слонялся кое-какой народец, раздумывающий, потратить или нет свои денежки этим поздним вечером. Наступало время последнего сеанса. «Дзиндропилс. Единственный кинотеатр в нашем захолустном краю. Один зал на 250 человек с жесткими креслами. Буфета нет». Представил катковский местный очаг культуры и коротко добавил. В переводе на русский означает «Янтарный дворец». «По-моему, больше смахивает на армейскую казарму», — мрачно буркнул я. «Согласен, вид неказистый, но фильмы порой крутят хорошие. Вот, кстати, сейчас здесь идёт, как, впрочем, и по всей Риге, новая немецкая комедия «Трое на снегу». Говорят, очень весёлая картина. Смотрели?» В ответ мы с Шульцем отрицательно мотнули головами. «Если соберётесь, лучше сходите в «Сплендит Палас», самый шикарный кинотеатр в Риге. Это в самом центре, рядом с садом Верманис. Правда, там билеты значительно дороже». Шульц только многозначительно хмыкнул, и я тут же пихнул его в бок локтем, мол, лучше помалкивай, дурень. Котковский, ясное дело, ничего не заметил и бодро продолжил. «Ладно, историки, потопали назад. Да не переживайте, это рядом. Идти пять минут. Будете спать в дровяном сарае. Как прынцы». Там у меня двуспальная кровать с периной, большое ватное одеяло имеется. Ребята, знакомые из впился дрыхли три ночи подряд. В конце марта, по ночам ещё сильно морозило, но ничего, живы остались. Правда, спали в зимних шапках, так что не переживайте, если что, и шапками вас укомплектую. Удобство, правда, на улице, в смысле в саду, чтобы по надобности в дом не идти, а то всех перебудете». «Да к тому же мы входные двери на ночь закрываем. А в саду, кстати, яблок видимо-невидимо». Вдохновлённые перспективой скорого отдыха, мы дружно зашагали. Через трамвайные пути перешли на противоположную сторону улицы Слокос, вымощенную булыжниками. Скупые фонари освещали изредка попадавшиеся флаги на домах, не то что в центре. Миновали какую-то улицу, поднимавшуюся в горку, и вскоре уже свернули на другую, больше напоминавшую проулок в сельской местности, чем городскую улицу». Она была грунтовой, поросшей по обочине очень высокой осокой. Похоже, ее никогда не косили. Справа и слева, за невысокими заборчиками и огородами, стояли одно- или двухэтажные домики, по большей части деревянные. Одним словом, натуральная глухомань, на которую и настраивал нас Катковский. «Да, что там не говори, тихое местечко, главное спокойное, ни одного шуцмана здесь не повстречаешь» а нам как раз такое и нужно, если вдруг приспичит залечь на самое дно, образно выражаясь». Котковский открыл скрипучую калитку, приглашая войти. Было темно, как у чёрта за пазухой. Ближайший к нам уличный фонарь, понуро качавшийся на ветру из стороны в сторону, висел под ржавым жестяным козырьком на высоком деревянном столбе, похоже, освещал исключительно самого себя. К счастью, из-за тучи вышла луна, осветив пейзаж с одноэтажным каменным домом, опоясанным со всех сторон яблоневым садом с посеребрённой листвой. Картина, скажу я вам, оказалась исключительно живописной. Яблони сотяжелевшими от созревших плодов ветками низко кланялись нам. Прав был Катковский. Прав. Яблок в этом году уродилось, тьма тьмущая. Он тут же сорвал несколько и протянул нам с Шульцем. Мы дружно хрустнули и пошли гуськом за Катковским по дорожке вдоль дома. Время было позднее, в окнах не огонька, все спали. Кроме Катковского с матерью в доме жила многодетная латышская семья, про них он сказал, что все они работяги, пашут с утра до ночи и вполне себе приличные люди. А завтра поутру они отправятся в гости к родственникам в провинцию. Вход с высоким корольцом, сложенным из кирпича, располагался старца дома. Но мы прошли мимо него, поскольку нам для ночлега предназначался дровяной сарай. Он находился на самом краю заднего двора, подпирая своей стеной довольно высокий, только в этом месте, дощатый забор. По другую сторону, вплотную к забору, прилепился соседский тезка, запертый на висячий замок. Котковский щелкнул выключателем. Вспыхнула желтым светом тусклая лампочка, подвешенная под плоской крышей. В сарае стояла кровать, занимавшая три четверти пространства. И была просто загляденье. Широкое, где запросто могли уместиться три человека. «Сейчас соображу что-нибудь пожрать», — сказал Катковский, и тут же исчез. А мы с Шульцем, сбросив с плеч рюкзаки, с блаженством рухнули на кровать. Котковский вернулся так быстро, что мы даже толком не успели между собой обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие действия. Еды он притащил много. Похоже, хватал всё, что под руку попадалось. Полную кастрюлю остывшей варёной картошки, лично мне больше по вкусу холодная, нежели горячая, а также он приволок чёрный хлеб, сыр, ветчину и свежих огурцов. Все припасы громоздились в большой плетёной корзине вперемешку со стаканами, тарелками, вилками и большим хозяйственным ножом. Вес немалый, как только ручка у корзины не обломилась. Из кармана брюк, к восторгу Шульца, многообещающе торчала узкое горлышко пол -литровки. Надо полагать шнапса. Ну а чего же ещё? Надо же по русской традиции обмыть неожиданную встречу и знакомство. Алкаши проклятые. Котковский повторно вытащил откуда-то из-под кровати большой лист толстой фанеры, по-хозяйски водрузил его на кровать поверх одеяла, привычно устроив незатейливый столик. Я, конечно, настроился вовсе не брать в рот ни капли вражеской водки, по мне так настоящие отравы, но эти двое забутыльников так на меня насели, давай-давай, разливай, выпьем за знакомство и всё такое прочее, что пришлось отступить от принципов. На свою голову чёрт бы их побрал. Надо заметить, что Шнапс вмиг развязал язык Катковского. Его понесло на откровение. Он оказался на удивление открытым парнем, хотя окружающая обстановка требовала как раз совсем другого секретности, он же по сути был подпольщиком. Подпольщиком-одиночкой, не связанным с организованным подпольем, которого, возможно, и не было в Риге, действуя исключительно по собственной инициативе на свой страх и риск. Думаю, мы с Шульцем в самом деле располагали к доверию, и уже после второго стакана, слегка захмелев, он стал клясться вечной дружбе и любви. И много чего интересного рассказал про себя и свою семью, которая оказалась весьма нетипичной для рижских реалий. Котковский был на два года старше нас, работал монтировщиком сцены в Национальной опере. Его отец был из так называемых «Фольксдойче», и, как я уже упоминал, с достаточно с распространенной среди немцев фамилией, которую сын хоть и носил по паспорту, но предпочитал представляться другой, отнюдь не немецкой. Отца он знал исключительно про сказы матери, да ещё по старым фоткам из семейного альбома. В 1940 году, уже будучи совершеннолетним, тот совершенно непатриотично отказался репатриировать вместе с родителями по зову фюрера в нацистскую Германию. Из-за любви к девушке польского происхождения, обрусевшей сироте, воспитанной русской семьей. Таких, как он, оставшихся в Фрибалтике, было более 30 тысяч. Потом, уже во время немецкой оккупации, был призван в Вермахт на Восточный фронт, воевал пехотинцем под Сталинградом 6-й армии Паулюса, к тому времени ставшего фельдмаршалом и в декабре 1942 года, как раз перед самым Рождеством, ликвидируя последние очаги сопротивления русских в городе, был тяжело ранен разорвавшейся миной. Стояли трескучие морозы, а санитары подобрали его не сразу, поэтому он сильно обморозился. Немчура воевал без валенок в простых сапогах, набитых газетами. Одну ногу ампутировали. Вернулся в Ригу калекой, женился на девушке, верно дожидавшейся возлюбленного, Носил протез, причинявший массу неудобств и страданий. Несмотря на увечья и болезни, старался оставаться полноценным человеком, добросовестно зарабатывая на кусок хлеба для семьи. Увлекаясь детства радиоделом, устроился на радиотехнический завод, расположенный неподалеку от дома. Был счастлив в браке, но двух первых детей не уберег, девочка и мальчик умерли в младенчестве. Младшего сына не дождался. За месяц до его появления на свет умер после долгой тяжелой болезни от увечий, полученных на фронте. Мы с удивлением узнали, что Катковский еще и рок-музыкант. Он барабанил в группе игравшую инструментальную рок-музыку, адаптированную под классику, и делая ставку на переработку классических произведений Баха и Вагнера, ну и других известных классических немецких композиторов, потому группа и называлась «Валькирия». В банде, кроме котковского играли еще три музыканта – клавишник, трубачий бас-гитарист. Все с последнего курса консерватории. Ребята молодые, амбициозные, которым стало тесно в рамках академического искусства, вот и понесло их в экспериментальное поле – сплавлять рок с классикой. У них уже было несколько концертных ангажементов, включая несколько в «Дзинтерпелсе» и даже один в «Сплендит Палосе» пусть короткие, всего по 15 минут перед показом фильмов, зато оплаченные администрацией кинотеатров. Маячил и выпуск дебютного «Миньона», в творческом багаже имелись профессиональные, сделанные студийные записи. Крепко подавший Шульц посоветовал Котковскому обратить внимание на фортепьяный цикл Модеста Мусоргского картинки с выставки, таивший, по словам пьяненького Шульца, без но бесценного материала для их группы, просто кладезь будущих интерпретаций. Ничего другого в этот вечер я и не ожидал услышать от своего друга, благо про ELP не проговорился. Впрочем, реакция Котковского мне была понятна. Интерпретировать Мусоргского совсем моим к нему уважением в наше время не патриотично, с таким материалом нас не выпустят на сцену. Составом группы, выбором репертуара и исполнением исключительно инструментальной музыки «Валькирия» мне сходу напомнила голландскую группу «Эксепшн», ставшую известной в Европе в начале 70-х как раз на ниве интерпретации классического материала. Но это было в реальном времени. А как с этим обстоят дела в альтернативном? Я поинтересовался у Катковского, говорит ли ему о чём-нибудь название «Эксепшн». «В первый раз слышу», — ответил он. «Такой группы не знаю. Говоришь голландское? А почему в таком случае название у неё английское, а не голландское, не говоря уже про немецкое?» «Хороший вопрос. Да, действительно, почему?» Но ответить как нужно по понятным причинам я не мог. Если она, группа exception, есть здесь в природе, то явно существует под другой вывеской и играет, возможно, совсем другую музыку, поэтому я в ответ только пожал плечами. Уловив в моем вопросе подтекста связанные с возможными музыкальными влияниями, оказавшими воздействие на их выбранный стиль, Котковский заметил, что в качестве ориентира они вполне сознательно предпочли американскую группу Renaissance. «Американскую? Ты ничего не путаешь?» – изумился я, поскольку еще от отца был наслышан об одноименной английской рок-группе, а мой папа был музыкальным энциклопедистом, отлично разбирался практически во всех стилях и направлениях рок-музыки. Но особенно по душе ему был так называемый прок или прогрессивный рок, поэтому он и звучал у нас дома, наверное, чаще других. «Кинг Кримсон», «Елпи», «Пинг Флойд» и, конечно, «Ренейсанс» с голландским «Эксепшн», которые, справедливости ради, стоит признать, были не столь известны, как другие их более именитые собратья по стилю. «Американская, американская, не сомневайся, она из Нью-Йорка», подтвердил Котковский. Слышал ее в одной из программ «Голоса Америки». Известно тем, что все ее участники с консерваторским образованием и являются детьми выходцев из Англии в самом начале Второй мировой войны эмигрировавших в Америку, Как и мы, они играют исключительно инструментальную музыку. Господи, а куда же подевался божественный чистый женский вокал, это визитная карточка английского ренессанса? Мне только и оставалось, что про себя подивиться, что опять очередной футуристический выверт, и чего только не случится в этом перевернутом с ног на голову времени, в которое мы попали, просто с ума сойти можно. Попойка, естественно, не закончилась одной бутылкой. Котковский посреди ночи сбегал за другой. Куда он там бегал, на какой пьяный угол, не знаю. Но точно не домой. Его не было где-то с полчаса, а может и больше. Не помню точно, за временем не следил, уже пребывая в лёгкой прострации. Перед глазами уже круги плыли. Я начал икать, помню только, что Шульц весь извёлся, начал чертыхаться, что выпивку не несут. Им-то что, двоим для них это дело привычное. А вот мне пришлось туго. Утром едва концы не отдал. Но забегать вперёд не буду. Хоть той ночью мы много и говорили о музыке, но для нас, Шульцам, была важна тема, связанная с повседневной жизнью молодого рижанина в новой обстановке. Коснулись мы и чисто исторических вопросов, узнали много нового и интересного. К примеру, почему вместо памятника свободы в сердце Риги стоит монумент, воздвигнутый в честь епископа Альберта? Оказалось, что немцы не простили латышским националистам непродолжительного, но ожесточенного сопротивления, которое лесные братья вели несколько лет после окончания войны. Костяк партизанских отрядов составили бывшие офицеры армии буржуазной Латвии и демобилизованные эсэсовцы из Латышского легиона, не согласные с тем, что Гитлер отказался предоставлять национальный суверенитет Латвии, как ожидалось здесь многими. Семь лет после окончания войны лесные братья бродили с хутора на хутор, наводя ужас на крестьян, жгли дома гитлеровских приспешников, безжалостно расправляясь и с самими немцами. Акты возмездия успешно проводились даже в Риге. Метежников возглавил некто Янсенс. Как только Катковский произнес знакомую нам с Шульцем фамилию, мы оба хоть и поддаты были, но сразу навострели уши. «Кто-кто?» – пьяно переспросил я, не к месту громко икнув. Вышло смешно. «Янсенс! Мартинш Янсенс!» – ответил Котковский и шутливо заметил. «Этому историку больше не наливать». «Наверное, однофамилец», – подумал я. Трудно было себе представить геноса Янсена, этого сортирного проныру беспощадно поливающим из шмайсера смертоносным свинцом немецких карателей, прочесывающих леса во время облав на латышских партизан. Ещё сложнее – несломленным сломленным героем с петлёй на шее где-нибудь на ратушной площади перед толпой насильно согнанных соплеменников. Нет. Точно не он. Просто однофамилец. Однако, странное совпадение. В конечном итоге, благодаря предательству одного из подпольщиков, этот Мартин Шьянсенс был схвачен гестапо, осужден и прилюдно повешен. Националистическое подполье в Риге разгромлено. Лесные братья поголовно уничтожены, а памятник свободы, называемый латышами между собой Милда, как символ свободы и независимости нации, уничтожен, взорван. На его месте через несколько лет соорудили монумент, посвященный верному сыну Фатерланда, епископу Альберту, основоположнику немецкого города Риги. «Я уже был не в состоянии участвовать в пьяных разглагольствованиях товарищей, в глазах давно троилось, к горлу все настойчивее подступал тошнотворный комок, мысли от меня постоянно ускользали, кроме одной. Эти алкаши меня до добра не доведут». Но вот что интересно – Временами до моего сознания долетали обрывки фраз, непонятно как врезаясь в память. «Мумия всех соперников уничтожил ещё 20 лет назад. Слышал, небось, что в Сибири построена тьма новых городов у русских. Ты в Крыму был? Вот где райское место. Про Курчатова, отца советской атомной бомбы? Не в курсе. А Гагарина знаешь? В мире теперь четыре атомных державы. Германия, Япония, Советский Союз и Америка». «Коммунистический Вьетнам уж который год даёт прикурить епошкам. А у мумии как не было, так и нет преемника». И снова про мумию. «Мумия, мумия, мумия!» Сдалась им эта мумия. Товарищ по их милости конце концу отдаёт, они «мумия, мумия!» Они бы и дальше так балагурили до самого утра, если б меня вдруг не вырвало, да не фонтаном, а водопадом, хотя я долго и стойко боролся с неотвратимо подступающей дурнотой. Мой организм напрочь отказался принимать неприятельский шнапс, и чтобы отключиться, мне хватило, смешно сказать, всего каких-то полстакана этого пойла. Я же говорил, что совершенно не принимаю крепких напитков, но как дурак продолжал сидеть на кровати. Меня вырвало прямо на Шульца. Вот так я с ним и поквитался, но, конечно, это получилось не нарочно, но, как говорится, долг платежом красен. Котковский, кстати, тоже попал под раздачу. Все сразу вскочили, будто ошпаренные кипятком, заорали на меня дурными голосами, но мне уж всё до лампочки было, только б выбраться из сарая да глотнуть свежего воздуха. И я, хоть и с опозданием, всё-таки смог выйти самостоятельно. Лучше сказать, выползти из сарая. Пошатываясь по стеночке, по стеночке, держась за неё родную и уж там на лужайке, меня вывернуло по полной программе, после чего я удовлетворённо завалился в душистую мягкую траву. День второй. Пробуждение было кошмарным. В голове стучало тысяча отбойных молотков. Меня продолжало мутить. В горле было сухо, как в какой-нибудь Сахаре. Жутко хотелось пить. Наверное, всё отдал бы за стакан прохладной воды. С некоторым удивлением обнаружил себя лежащим поперёк кровати. Рядом со мной на фанере стояло отхожее ведро. Наполовину полное или наполовину пустое? Непонятно. Спросить было не у кого. Доковыляв на непослушных ногах до отворенной двери сарая, увидел по одной из яблонь, сидящих за деревянным столом, катковского и Шульца, судя по их довольным ордам, уже похмелившихся как ни в чем не бывало, они пили бутербродами и слушали радио. На столе стоял транзисторный радиоприемник с выдвинутой вверх серебристой антенной. «Доброе утро, историк!» — приветствовал меня Котковский. «Присоединяйся, давай позавтракаем!» Кивком головы он указал на вторую деревянную скамью. Я с отвращением скривил лицо. При виде съестного к горлу моментально подступил тошнотворный комок. «Тогда, может, и похмелишься? Сразу человеком станешь. Мы специально для тебя чуток оставили», — предложил Шульц, доставая из-под стола почти опорожненную бутылку, на донышке которой еще плескался шнапс, граммов 100 или 150. Призыв о похмелиться ускорил рвотный рефлекс, я судорожно зажал рот руками и, очертя голову, бросился за сарай в густые заросли травы оклемался я только спустя некоторое время благодаря свежему холодному молоку, оперативно доставленному катковским из ближайшей продуктовой лавки. Вот верное средство, чтобы вновь обрести человеческий облик, авторитетно отрапортовал он, вручая мне две ледяные бутылки. Я с ходу взялся за активную детоксикацию своего организма, пострадавшего от непривычного возлияния. Правда, первая бутылка пошла мне явно не впрок. Желудок тут же извергал выпитое молоко обратно, но уже в виде творога, как на молокоперерабатывающем заводе, ей-богу. Но начиная со второй, дело пошло на лад, и я с каждым новым глотком действительно начал обретать утраченный было-человеческий облик. Сам лекарь Котковский вскоре отбыл на работу. Вечером в Рижской опере давали Лоенгрина. Ожидалось посещение спектакля фюрерам. Власти постарались подгадать с выбором культурной программы, чтобы Гитлер остался доволен. Здесь, как и везде в мире, знали, с каким почитанием фюрер относятся к творчеству Вагнера. Пока я продолжал оттягиваться молоком, в городе происходили важные события. Гитлер, прибывший в Ригу ночным авиарейсом из Берлина, на набережной принимал военный парад. Затем в сопровождении нацистской свиты торжественно возложил цветы к монументу архиепископа Альберта, а потом в присутствии лучших представителей немецкой общины Риги отобедал в парадном зале Большой гильдии, где за обедом произнес программную речь о том, что Рига – исконно немецкий город и после этого готовился следовать на презентацию двухтомника «Майн камф». Шульц приволок в сарай транзисторный приемник, и мы вместе слушали новости о передвижениях фюрера по городу. На другой частоте транслировался прямой репортаж из переполненного зеваками центрального книжного магазина на бульваре Адольфа Гитлера. Публика там томилась в ожидании именитого автора. Уже второй час радиоведущий с пафосным упоением преподносил грядущее событие не иначе, как эпохальное, поскольку книга «Майнкамф» доселе в двух томах ранее не издавалась и навязчиво зазывал слушателей поспешить на презентацию. Однако фюрер не появлялся, и поэтому в затянувшейся паузе в радиоэфире грянул бравурный марш «Хорст Вессель» — официальный гимн национал-социалистов. И тут Шульц не выдержал и смачно сплюнув вырубил приемник. «Осточертел мне этот нацистский базар», — немного помолчав спросил. «Ну что делать будем, чувак? А давай-ка махнем в кино». Неожиданно даже для самого себя предложил я на радостях, что рвотные позывы прекратились, и хоть ещё ощущал слабость и чуть-чуть побаливал затылок, в целом я уже ожил. «Почему нет?» — бодро откликнулся Шульц. Мы уже вышли из калитки, когда он решительно заявил. «Знаешь, чувак, пойдём не в здешний псевдо-янтарный дворец». Он, понятное дело, имел в виду затрапезный дзинтерпелс А в Ригу, или как там теперь кличут, самый лучший рижский кинотеатр? «Сплендит Палас» сказал я. Точно, «Сплендит Палас». Скажу, не кривя душой, что прежнее название Рига для меня родней, привычней и точно благозвучнее. В мое время он звался так, как надо было тогда. «Если б ты только знал, чувак, сколько раз я там перебывал мальчишкой», понесло Шульцину воспоминания. «Верная рука, друг индейцев» или «Винетту, вождь апачей». Слышал про такие фильмы? Раз постой их смотрел. «Для тебя, думаю, это вычурное название пустой звук» но «Ну чего же?» – возразил я. «Что, неужто видел их?» «Обожаю кино про индейцев». Подобных признаний Шульц не ожидал от меня, и когда я ему рассказал, что посмотрел с десяток кинокартин из цикла «Авинетто», всего их было снято западно-германскими кинематографистами «Кажется, 16», он и совсем обалдел. Досужие кинокритики эти фильмы особо не жаловали, брезгливо обзывая их «шницель-вестернами», но подростки от них были в полном восторге. «Где ты их видел, чувак, в каком кинотеатре? Повторного показа?» — только и промямлил Шульц. Сам он, к слову, мог похвастать только четырьмя названиями фильмов из той серии, которые, по его словам, произвели настоящий фурор в советском прокате. «На видике», — не задумываясь, небрежно обронил я. «На каком таком видике?» — опешил Шульц. Пришлось мне опять просвещать его на тему неминуемого торжества технического прогресса, рассказать о грядущем в скором времени, само собой его времени, перевороте в области домашнего кинопросмотра, когда бытовые видеомагнитофоны станут вполне обыденной вещью, вроде обычного электрочайника, о том, что тогда видиком обзаведется сам Шульц. Рассказал я и о моем дяде, настоящем синефиле, собирателе кинофильмов в разных жанрах, счастливом обладателе фильмотеки в две тысячи наименований. «Сколько, сколько их у твоего дядьки?» Шульц был явно впечатлен. «Чувак, это ж сколько фильмов надо крутить в день, чтобы их всех за год пересмотреть?» «Думаю, не меньше шести». Шульц только присвистнул. А я, в свою очередь, уже не вслуха про себя, это было глубоко личное, вспомнил добрым словом своего дядюшку. Ведь это именно он шести лет тому назад таким нетривиальным способом, нашим совместным просмотром фильмов о благородном вожде Винетту, пытался вылечить мою сиротскую душу от невозвратимой утери родителей. По сути, этими картинами он и спас меня тогда. Чем еще они оказались полезными. По мудрому совету дяди я их смотрел без русского перевода, так и выучил немецкий, и знал его лучше всех в классе. Конечно, поначалу Винетту, вещающий с экрана на немецком, выглядел чудно, да, это было нечто. Наверное, почти то же самое, что киношный Гитлер, толкующий по-украински никак не меньше. Тогда же дядя подарил мне и знаменитую трилогию о благородном вожде Апачей, послужившую литературной основой для западно-германских евровестернов. Уверен на все 100 Именно в 12 лет и надо читать подобные книги. Карла Майя, автора книжного цикла «Авинетто», самого популярного писателя, когда-либо писавшего на немецком языке, у нас только начали издавать, и надо признать, со столетним опозданием, если не считать, конечно, дореволюционных публикаций. В Советском Союзе Мая не жаловали. Более того, напрочь игнорировали, поскольку тот, как считалось, имел клеймо литературного любимчика фюрера. Хоть Шульц и обожал фильмы про Винету, но в силу ранее описанных причин и понятий не имел, кто на самом деле выдумал благородного вождя Апачей, а о существовании немецкого писателя Карла Мая он даже не догадывался, впрочем, как и любой другой подросток советского времени. Пришлось мне ему раскрыть глаза. Опять раньше положенного времени. В пространных разговорах про кино, видео и шницель-вестерны мы добрались до «Сплендит Палласа» и вскоре уже держали билеты на ближайший киносеанс. Фильм был тот самый, что упоминал котковский трое на снегу». Я как глянул на рекламную афишу с тремя веселыми мужиками в зимних шубах мчащихся на всех парах в санях заснеженного склона, так сразу вспомнил картину на одном из DVD-дисков из «Дядюшкиной коллекции». До определенного возраста мне не разрешалось пользоваться по назначению его заветными сокровищами. Зато он позволял разглядывать обложки дисков, вот я и читал аннотации на оборотной стороне, если завлекали картинки или заманивало название фильма. Впрочем, изображения хоть и были схожими, но все же отличались. В дядюшкином варианте один из трех мужчин был пышущий здоровьем и недюжиной физической силой негр или, выражаясь политкорректно, чернокожий. А здесь какой-то сухопарый, узкоглазый субъект, судя по всему, японец. Одним словом, союзник по нацистскому пакту. Очередной выверт альтернативного времени — этакие ёрнические гримасы. До начала сеанса ещё оставалось время, и Шульц, мало ему предыдущих стрессов, начал подбивать меня зайти к нему домой. Самому, естественно, было жутковато, а вдруг маму встретит или себя самого... Дом находился в двух шагах от кинотеатра на злосчастной улице Элизабетас, вот и приспичило ему со страшной силой. «Уж так хотелось посмотреть, кто там сейчас живёт. Меня долго уговаривать не пришлось. Нет, что? Зашёл и вышел. Меня уж точно никто там не знает». Шульц из предосторожности остался ждать на лестничной площадке этажом ниже. На дверях его квартиры сияла медная табличка на немецком, сообщавшая, что здесь проживает профессор Герр Шульц. Я содрогнулся. Такое невероятное совпадение. Минуту никак не меньше раздумывал, позвонить или нет, но, услышав нервный кашель Шульца, доносившийся снизу, всё-таки решился. Прямо скажу, с волнением и страхом. Но когда открыла дверь молодая и красивая немка, брюнетка с короткой стрижкой, облачённая в коротенький белоснежный халатик по моде 70-х, облегающих стройную фигуру и высоко обнажавшие стройные загорелые ноги, я просто остолбенел. Настоящая секс-бомба, ей бы только в порнофильмах сниматься. От порочных мыслей я весь залился густой краской до корней волос. В нос ударило сладкими духами, такое дурманище амбре, что у меня аж дыхание перехватило, я не мог выговорить ни слова, стоял перед ней прямо как истукан. Сам не ожидал, что окажусь столь впечатлительным. С понимающими смешинками в коре в глазах она вежливо осведомилась, что мне угодно. «Простите». Робко промямлил я, «Тут, кажется, жили Шпилькины», и чуть ли не шепотом добавил, «Когда-то очень давно». «Шпилькины?» — переспросила она, завлекательно переступая с ноги на ногу и покачала головой. «Впервые о таких слышу», и потом с лёгкой усмешкой добавила, «Я служу у гера Шульца очень давно, но никогда не слышала ни о каких Шпилькинах. Кстати, а что это за фамилия, русская или, может, еврейская?» Она подозрительно нахмурила тонко выщипанные бровки. «Русская, русская!» Я поспешил её успокоить. «Во всём доме живут одни немцы. Есть ещё латыши. Они занимают первый этаж во втором подъезде». «А скажите, пожалуйста, с каких пор здесь живёт э, гер-профессор?» «Давно живёт. Насколько я знаю, переехал сразу после войны». «А до этого кто здесь жил, случайно не знаете?» «Не знаю», — сухо ответила она, теряя терпение. «Вам следует обратиться с этим вопросом в адресный стол или, лучше всего, в полицию». «Премного благодарен за отдельный совет», — язвительно подумал я, но слух этого, конечно, не сказал, и ещё раз извинился за беспокойство. Она безразлично кивнула и гулко захлопнула дверь. Я спустился на нижний этаж, где на площадке стоял белый, как полотно, Шульц. Он, конечно, слышал наш разговор. «Теперь доволен?» — спросил я. Он ничего не ответил, а потом неожиданно спросил потерянным тоном. «Знаешь, что такое Юденфрай?» «Страна свободная от евреев», — ответил я. «У меня такое чувство, чувак, что я здесь единственный оставшийся в живых еврей, и это неподъемный груз», — тяжко выдохнул Шульц. Некоторое время он молчал, потом я заметил, что его глаза увлажнились, по щеке скатилась слеза, и он спросил осипшим голосом. «Где моя мама, чувак?» Что я мог ему ответить? В этом мире для нее явно не было места. Но как сказать ему? Я не мог. Не хватило духу. Шульц рассказал мне невероятную историю о спасении его матери из рижского гетто поздней осенью 1941 года. Сбежать удалось чудом. Через лаз в канализации настолько узкий, что пролезть мог только ребёнок. Перед тем, как отправить дочь в заловонный туннель, родителям удалось осветлить ей волосы, сделав из девятилетней еврейской девочки-брюнетки натуральную блондинку». Потом ей посчастливилось попасть в семью праведных латышей, прятавших её до последнего дня немецкой оккупации. Подобных ей спасённых и дождавшихся освобождения евреев оказалось совсем немного, не более тысячи человек на всю Латвию. Так произошло с матерью Шульца в реальном времени, а что случилось здесь, неизвестно. Мы молча вышли из подъезда и направились к кинотеатру. «Сплендит Палас» мне сразу понравился, поразив эклектичной роскошью, стилизацией фасада и внутреннего убранства под стилем рококо и, как ни странно, напомнил родной кинотеатр «Аврора», что на Невском. Та же пышность, тот же шик, только в «Авроре» – два зала, а тут один. Народу собралось под завязку. Оно и понятно – выходной день, люди пришли отдохнуть, развеяться, насладиться комедией. Просмотр фильма предварял выпуск немецкого еженедельного обозрения с титрами на латышском, снятого берлинской киностудией Уфа. Документальный журнал в цвете, продолжительностью около 15 минут, состоял из нескольких коротких сюжетов, большинство которых не изгладились из памяти по сей день, уж очень мощную эмоциональную стряску я тогда получил. Опишу их подробно, возможно, для того, чтобы освободить свою память. Уж потерпите. Первый примерно трёхминутный сюжет рассказывал об открытии в Берлине художественной выставки современных немецких живописцев, посвящённой 750-летию с начала германской экспансии в Пруссии и образованию государства Тевтонского ордена. Именно в 1224 году, как провещал диктор, на прусские земли, простиравшиеся вдоль Балтийского побережья между польскими и литовскими территориями, вступил небольшой отряд, Горстко-тефтонских рыцарей в сопровождении оруженосцев, орденских сержантов и слуг. Всего около сотни человек, построивших на восточном берегу вислы на высоком холме маленький замок Фогельзанг, что в переводе на русский означает «птички-песенка». С этого короткого эпизода как раз и начинается многовековая кровопролитная история покорения и германизации Пруссии. Поскольку нацисты, как известно, с незапамятных времен громогласно провозгласили себя наследниками Тевтонского ордена, Ничего удивительного не было в том, что сам Гитлер открывал эту выставку, да и круглая дата обязывала. Удивительно было другое. Реакция публики в зале при появлении фюрера на экране, щедушного отощалого старика с редким седым ёжиком на голове, тёмными впалыми щеками и едва уловимой щёточкой привычных, явно крашенных усов под длинным носом. Я даже не сразу его и признал, в отличие от присутствовавших, которые тут же дружно начали смеяться. Да-да, и смех был прямо-таки издевательский. Зал сразу же ожил, все стали перебрасываться шуточками, ухо уловило слово «мумия». Гитлер и вправду смахивал на высохшую мумию, костюм болтался точно на вешалке. В облике не было ничего зловещего или отталкивающего, скорее он был нелеп смешон. Вот зрители и покатывались, словно от ужимок известного комика». Второй сюжет представлял зрителю новый скоростной автобан «Берлин-Симферополь», носивший высокомерное название «Тысячелетний рейх». Протяженностью аж в две тысячи с лишним километров и открытый в преддверии празднования 30-летней победы в войне, оснащенный разветвленной сетью автозаправок и комфортабельных мотелей и позволяющий добраться до Крыма менее чем за трое суток. По сообщению Министерства туризма Германского рейха, в этом году в Крыму побывало рекордное число отдыхающих – более 10 миллионов человек. А открытие трехполосного автомобильного движения в обе стороны сулило уже в следующем году значительно увеличить турпоток. Два следующих сюжета касались политических и военных событий, происходящих в мире. Первый из Америки. Там неделю назад, 9 августа, точно в полдень перед угрозой неминуемого импичмента, подал в отставку президент США Ричард Никсон. Политический скандал «Уотергейт» продолжался два года и закончился весьма трагично для политической карьеры действующего президента страны. Единственный случай за всю историю США, когда президент при жизни досрочно прекратил исполнение обязанностей. Во втором сюжете военные кинодокументалисты Уфа знакомили зрителя с боевыми действиями в джунглях Индокитая. Так называемое коммунистическое подполье Вьетмини, возглавляемое старым подпольщиком Хо Ши Мином, уже 34 года продолжало оказывать ожесточенное сопротивление японским оккупационным войскам. Диктор в самых черных красках клеймил позором СССР и США, уверяя зрителей, что не будь активной советско-американской военной помощи Вьетминю, сопротивление вьетнамских партизан давно было бы сломлено. Выпуск завершали два сюжета, связанные тематически и снятые в манере «Два мира, две цивилизации». Они противопоставляли культурную жизнь в разных уголках Германского рейха, наглядно демонстрируя зрителю, где настоящее искусство, а где вырождающееся. Особенно любопытен был предпоследний ролик «По мне так просто бомба», снятый где-то в Поволжье, заселенный сплошь и рядом переселенцами из Англии. В бывшем обшарпанном советском Доме культуры по выходным проходили танцевальные вечера для английской молодежи. Сюжет, смонтированный чуть ли не в темпе ускоренной перемотки, все же позволял глазам выхватить из череды быстро сменяющихся кадров самое интересное. Как на сцене бесновалась четверка агрессивных молодых музыкантов с всклокоченными шевелюрами, зло и беспощадно терзая гитары, вне всяких сомнений, самопальные. На фабричные денег у ребят явно не было исполняли что-то совсем невообразимое, этакую протопанковскую анархию в Третьем Рейхе. А публика да какая, под стать тем, что на сцене. Ершистые короткие прически, малиновые волосы, густой макияж на лицах, булавки в ушах и чернильные пятна на щеках. Неистово подпрыгивая вверх, толкаясь и падая, молодая неотесанная публика танцевала «пога». Так вот, значит, где всплыли в конце концов неистовые британские панки, на Волжских берегах, И кто бы мог подумать, на целых два года раньше срока. Завершающий сюжет, как антитеза предыдущему, рассказывал о торжестве немецкого оперного искусства, чуть не сказал духа, немецкого духа и восстановление на сцене Рижского театра оперы «Вагнера. Летучий голландец» художественный руководитель, дородная импозантная дама в прошлом Примадонна и обладательница Меца Сопрано давала комментарий по поводу надвигающейся премьеры, отметив, что спектакль занимает особое место в их репертуаре, поскольку опера напрямую связана с Ригой. Как утверждают знатоки и биографы Рихарда Вагнера, именно впечатление от бури, настигший парусник, на котором летом 1839 года 26-летний капельмейстер Рижского городского театра, спасаясь от кредиторов, отплыл из Риги, явился импульсом к созданию оперы. Второй нюанс. Воссозданный спектакль подготовлен специально к приезду Адольфа Гитлера в Ригу, что делает честь театру и всему коллективу и прочие дежурные словеса в адрес партийных бонз. В момент упоминания фюрера в зале вновь раздались смешки, после чего последовали аплодисменты. Терпение зрителей иссякло, они заждались большого кино. «Трое на снегу» оказался веселым, беззаботным фильмом. Этакая «Золушка» наоборот, в том смысле, что в качестве «Золушки» выступает молодой автомеханик с голубыми глазами, а в роли принца... Впрочем, не буду пересказывать сюжет, кому интересно, пусть сам посмотрит. Но что самое невероятное, я даже не понимаю, как подобное кино сняли в тоталитарном Третьем Рейхе. В фильме ни разу за все полтора часа на экране не промелькнуло ни один из нацистских символов, даже отдаленно. К примеру, на кокарде фуражки какого-нибудь госслужащего или военного – ничего. Такое чувство, что картина снималась не в родных для нацистов германских Альпах, а где-то в исконно нейтральных швейцарских – где тут нацистская цензура, где Министерство пропаганды Третьего Рейха, совсем нюх потеряли, что ли? Ещё раз повторюсь, что у меня нет никакого желания пересказывать сюжет, только скажу о главном отличии между фильмами, условно говоря, альтернативным и реальным. Это довольно забавно. Охранителем главного героя Отто Тоблера, владельца заводов, пароходов и сноровистого дельца, завзятого авантюриста, в реальном варианте был негр, профессиональный боксёр, оставивший ринк ради контракта с Тоблером, а в альтернативном — японец-каратист. Добавлю, что я пересмотрел фильм «Трое на снегу», вернувшись домой после калейдоскопа невероятных и опасных приключений. Пересмотрел не сразу, поскольку прибыл оттуда в весьма разобранном состоянии, благо, что вообще остался живой. Если бы вышел по-другому, то я сейчас не вел бы этот разговор. Так вот, однажды, когда пришел в норму и на меня наплыло соответствующее настроение, я разыскал фильм на одной из полок дядюшкиной домашней фильмотеки, но прежде чем заправить диск в чрево плеера, прочитал аннотацию и опять подивился синхроничному совпадению. Режиссёром картины был Альфред Форрер, тот самый, который девятью годами ранее снял фильм «Верная рука. Друг индейцев», оставивший яркие детские впечатления у Шульца. Он и не подозревал о том, что это работа одного и того же режиссёра. Вестерн, к слову сказать, также находился в коллекции дядюшки. «Отрое на снегу» я тогда пересмотрел буквально со слезами на глазах а как иначе, после всего пережитого и после произошедшего с Шульцем. Не могу не упомянуть еще об одно совпадении. Тоже синхроничном, прямо-таки сериальном. Придется все же немного раскрыть сюжетные перипетии фильма о приключениях Ото Тоблера в альпийском отеле «Хохтигуль». Чтобы исключить излишнее внимание администрации гостиницы к своей персоне, он отправляется на отдых инкогнито под личиной бедного парикмахера, Шульца. Да, согласен, фамилия чуть-чуть другая, но, безусловно, созвучная. Я, помнится, изумился двойному совпадению за столь короткий промежуток времени. Шульц в квартире, а Шульце в кинокартине. Вдоволь насмеявшись, мы вышли на улицу после сеанса, и я, помнится, спросил у Шульца, откуда пошло его прозвище. Оказалось, что в детстве, как и многие советские мальчишки, он захлеб зачитывался книжками про индейцев, а в фаворитах у него значился не Майн Рид или Феннемер Купер, а совсем другой западный писатель Джеймс Шульц, прославившийся тем, что суровую североамериканскую индейскую жизнь знал не понаслышке. В молодости он много лет провел в вигвамах индейского племени. Вместе с черноногими охотился на бизонов и даже не на жизнь, а насмерть сражался с их заклятыми врагами, индейцами из племени Кроу. Его жена была индианкой, и сам он стал индейцем, хоть и не по крови, а по духу, это уж точно. Обо всем автор впоследствии достоверно написал в своей замечательной прозе. Томик из серии «Библиотека приключений. Ошибка одинокого Бизона», подаренный матерью за успешное окончание четвертого класса, стал первой книгой Шульца, прочитанной Илюшей Шпилькиным. Сборник повестей, написанных от первого лица, захватил его с первых строк. Малец её проглотил за два дня, читал и перечитывал, не расставаясь с книгой до конца лета, изучая индейские быты-нравы. В школе, само собой, прожужжал уши одноклассникам, всё шульц да шульц, абсолютно неведомый его сверстником. Вот и стали называть мальчишку чудным прозвищем. Мы было собрались идти к саду Верманис, чтобы там немного прогуляться, но потом передумали и вернулись назад. Уже подходя к бульвару Адольфа Гитлера, мы услышали суматошные детские крики, доносившиеся из-за угла. «Мумия, мумия, мумия!» Потом увидели бегущую оттуда в атагу возбужденных мальчишек, вывернувших на улицу Элизабетас прямо навстречу нам. Они вдруг остановились у перекрестка и, весело подпрыгивая, продолжали громко вызывать мумифицированного мертвяка. Он не замедлил появиться под неуемный вой полицейских сирен. Мимо нас, на приличной скорости по направлению к памятнику епископа Альберта, пронеслась кавалькада черных мерседесов с полоскавшимися на ветру нацистскими флажками. По-видимому, у фюрера завершилась громкая презентация двухтомника. Нас, кстати, перестало раздражать обилие знамён с паукастой свастикой. Можно сказать, что мы их уже в упор не замечали. Человек ко всему привыкает. И достаточно быстро. И вдруг мой приятель остановился и, задрав голову, стал рассматривать верхушку железобетонной высотки, стоявшей прямо перед нами, на крыше которой алела вывеска на немецком «Гостиница Ливония». «Невероятно!» – воскликнул Шульц. «Что именно?» — с кое-каким испугом спросил я. «Да это гостиница. В моем времени ее уже три года строят, и никак достроить и не могут», — посетовал Шульц по поводу известного рижского долгостроя советского времени. «А здесь стоит готовенько и, судя по всему, уже давно функционирует. Вонь немцы дают». Пока он рассматривал здание, я вспомнил, что видел эту гостиницу, но под именем Латвия, стоявшую метров в трехстах от памятника свободы, когда дожидался профессора Шпилькина у ленты Мебиуса. И тут же память преподнесла информацию, попавшую на глаза в интернете, когда я собирался в Ригу и по-быстрому знакомился с городом. Я немедля озвучил свои познания приятеля. Не всё же ему читать лекции по истории. После того, как целый квартал деревянных домов снесли, начали строить здание в 69-м. На твоих глазах всё происходило. Коробку построили полностью году в 72-м. А про то, что в строй гостиницу вели только в конце 70-х, ты наверняка не в курсе. Там были какие-то проблемы с устойчивостью, вроде бы заливали бетон в основание». Шульц не дал мне закончить эту тираду, рассмеявшись прямо в лицо. «И он ещё будет мне рассказывать, как снесли деревянный квартал. Да если хочешь знать, меня мама туда водила с трёх лет. Там самый вкусный молочный коктейль подавали. Во всей Риге днём с огнём такого было не сыскать». Что правда, то правда, об этом мне ещё родители говаривали, не один раз вспоминая чудесный отдых на Рижском взморье, уютные рижские кафе и в том числе неповторимые на вкус рижские молочные коктейли. «А знаешь что, чувак, давай поднимемся наверх», — предложил Шульц, зачарованно глядя ввысь. «Двадцать один этаж — это что-то. Ох, и красивый, наверное, оттуда вид на старую Ригу и да угово. Я так мечтал об этом». Сказано, сделано. И через две минуты мы уже были в холле гостиницы, привычно сунули несколько марок в руку фасонистому швейцару Латышу, и вопросов к нам больше никаких не последовало. Поднялись на лифте на последний этаж. Вид был и вправду завораживающий. На город уже начали надвигаться сумерки. Яркое закатное солнце слепило глаза, неповторимо окрашивая в багряный цвет причудливые облака. Тут Шульцу совсем не к месту приспичило в туалет. Он отправился на его поиски, а я остался один, ещё немного полюбовался волшебным видом, потом забеспокоился. Уж очень надолго Шульц запропастился. Я начал не на шутку нервничать и пошёл к лифту. Уже спускаясь вниз, почему-то внезапно решил вернуться, нажал на кнопку. Тут я совсем распсиховался. Вышел из кабины непонятно на каком этаже, прошёлся неизвестно зачем по коридору, вернулся назад, снова вызвал лифт. Он, как мне показалось, долго не приходил. Наконец... Дверь открылась, и тогда я их увидел. Всех четверых. агнет Бьерн, Бенни, Анифрит. Абба. Невероятно. Вся четверка полным составом, облаченная во все молочное, точно проповедники из секты Белого Братства. Резким диссонансом в море лилейного цвета выступала лишь черная кожаная жилетка на бородатом Бенни Андерсоне. От неожиданной встречи я просто окаменел. Но, слава богу, хватило решимости войти в лифт. Надо же, как хорошо встали. Парни по левую девушки по правую сторону, молча подпирая полированные стены кабины. Я между ними. И в большом зеркале лифта эпохальная для меня картина. Смотрел и не верил своим глазам. Я и Аба. Они были одни. Совершенно одни, понимаете, без всякого телохранителя или продувного турменеджера. И даже без именитого директора, который, как известно, кроме выполнения прямых служебных обязанностей, еще и сочинял тексты песен для группы. Я, конечно, про Стига Андерсона говорю. Нет, он не родственник Бенни, просто однофамилец. Андерсон, к слову сказать, одна из самых распространённых фамилий в Швеции. Позднее я его тоже увижу, но не буду обгонять события. Обо всём по порядку». «Гутен так», — с глуповатой улыбкой произнёс я. «Вообще-то правильнее было бы сказать «гутен аббент». Дело так вечеру двигалось, но, как вы понимаете, я совершенно растерялся. Мне вежливо ответили тоже по-немецки». От шока и волнения в памяти тут же всплыла дурацкая кричалка из детства «Гутен морген, гутен так, бьют по морде, бьют и так». Бить меня, конечно, никто не собирался, но эта мысль меня так развеселила, и я истерически рассмеялся. Нервишки сдали. Думаю, что у меня был весьма и весьма идиотский вид, и это ещё мягко сказано. И, пожалуй, мой дурацкий смешок показался окружающим чересчур затяжным. Четыре пары глаз стали в недоумении переглядываться. Лифт уже двигался вниз, когда до меня наконец-то дошло, что это не сон и не глюки, а происходит наяву. Очухавшись, я вытащил из кармана джинсов мятый листок и, огрызок карандаша, мгновенно набросал еще нерожденный на свет логотип группы ABBA, где вторая буква зеркально перевернута, и показал его добродушно улыбающемуся в кудрявую бороду Бенни Андерсону, он стоял ближе всех. «Вам не приходила в голову подобная идея?» – спросил я по-немецки. Бенни, едва взглянув на бумажку, издал возглас изумления. Остальные, заинтригованные столь неординарной реакцией, стали тоже заглядывать, и вскоре бумажка пошла гулять по рукам. «Вы дизайнер?» — с интересом спросил Бенни. «Нет», — ответил я, осмелев от внимания к своей персоне. «Не дизайнер, а музыкальный журналист и хочу взять у группы интервью». «Ого!» — восхитился Бенни. Представившись, я сказал, что хотел бы побеседовать об их творчестве, которое, как и всех, меня не оставляет равнодушным, даже успел обмолвиться о маме, которая была без ума от их музыки, знала на зубок все их песни, часто напевала, чтобы поднять настроение. Как я мог не вспомнить маму в эту историческую минуту? Они не очень-то поверили. Думаю, их сбил с толку мой зеленый возраст, как в свое время и Кита Эмерсона. «Ты действительно журналист. Ничего не придумываешь?» Пришлось достать журналистское удостоверение, что было, конечно, полным безрассудством. Предъявлять пресс-карту, запаянную в пластик аж в 21 веке, а что ещё можно было предпринять? Действовал спонтанно. Впрочем, от удостоверения они отмахнулись. Ничего не скажешь. Цивилизованные люди, мол, верим, верим, парень, прости, совсем не хотели тебя обидеть, но всё же успели прочитать незатасканное название журнала, которое сразу оценили по достоинству, и неудивительно специализированное музыкальное издание, для 70-х было и вправду в диковинку. Слава богу, что не пришлось ничего рассказывать про журнал. Хотя я им сумел бы наплести что-нибудь, приврал с три короба, будьте уверены, если бы конечно, спросили. Тут лифт наконец-то добрался до первого этажа. Я еще подумал, хорошо, что лифт не иначе не удалось бы так удачно пообщаться». Двери открылись, и хотя мы не договорились об интервью, но было видно, что они заинтригованы моим внезапным появлением, я ведь будто с неба к ним свалился со своим ненормальным предложением, и так просто отпускать меня они не собирались. Я не преувеличиваю. Не могу не обратить внимание на одну важную подробность. Пусть Абба и выиграла конкурс Евровидения 4 месяца назад, и победа стала звездным часом группы, но время Аббомании еще не наступило» но уже стояла на пороге, это я знал точно, и поэтому не удивляйтесь. В холле вместо толпы шальных фанатов группу встретил только один человек, ее директор. Вот так я и познакомился с представительным Стигом Андерсоном. Ничего не скажешь, солидный дядька. Ему тогда уже за 40 было, и он, как хваткий предприниматель, моментально просек выгоды, сулившие группе обновленным лого. Только глянул в мою бумажку и все правильно понял. Короче говоря, не зря торговал с молодых лет лимонадом в разлив в своей ловчонке, поэтому и стал главой фирмы грамзаписи, кстати, самой известной в Швеции. А может и не поэтому. Он тут же взял меня под белые рученьки и вежливо посадил в шикарный лимузин, припаркованный у гостиницы, мало того, еще и налил бокал шампанского. И будьте уверены, самого лучшего французского. А уж что за этим последовало дальше, сказка да и только. Весьма вместительный лимузин заметно просел, когда мы друг за дружкой загрузились. Я шустро нырнул внутрь, всем телом утонув в мягком кожаном диване». Лимузин, кстати, американской марки «Кадиллак». Несмотря на холодную войну со Штатами, взаимовыгодная торговляшка между стародавними врагами шла своим чередом, даже процветала. «Перед тем, как сесть в лимузин, для очистки совести я успела глядеться по сторонам, нет ли шульца поблизости. Но напрасно». «Не боись, чувак», – успокоил я самого себя. «Шульц не пропадёт, он же коренной рижанин. Встретимся через несколько часов в сарае у Катковского». При таких исключительных обстоятельствах я вообще имел полное право про Шульца напрочь забыть, думаю, как и всякий на моём счастливом месте. В то время как Бенни, бьорн и стиг бурно обсуждали новый оригинальный логотип, Восхитительная блондинка Агнета, вспомнив мой восторженный пассаж про отношения моей мамы к группе Абба, спросила, какая у Мутер Херн любимая песня, видимо, желая отблагодарить меня своим вниманием. И тут я к стыду попал в просак «Дэнсинг Вин?» — изумилась она, округлив прекрасные голубые глаза. «В нашем репертуаре нет такой песни?» «Нет, так будет», — хотелось мне выпалить, но вслух, разумеется, эту фразу я не произнес и мы не поём на английском», добавила очаровательная шатенка Анни Фрид, вступив в разговор. «Ну и стал об позабыл, что ли, где сейчас пребываю. Память, видно, отшибла на радостях от знакомства со звёздами. Конечно, этой замечательной песни Дэнсинг Куин в танцевальных диско-ритмах ещё нет в природе. Пока нет. Она будет сочинена примерно через год, издана на пластинке через полтора и сразу станет хитом. В том числе и в Америке, что немаловажно». Единственная песня, которая прорвется в американские чарты за всю историю группы ABBA. Уж это я помнил абсолютно точно. Мне надо было им срочно запудрить мозги, уйти от темы «Любимая песня мама», потому что какую бы песню ни назвал, все равно бы прокололся и остался в дураках. Я же их немецкого репертуара не знал. С другой стороны, мне надо было как-то развить дальше линию Dancing Queen, не в попато начатую мной, и я, нисколько не сомневаясь в правильности выбранного курса, погнал такую телегу, понес такую пургу, что сам поразился. Сказал им, что уже давно искал с ними встречи, только и мечтал об этом, а сегодня ночью это просто фантастика, что-то невероятное. Мне приснился вещий сон, как побывал у них на американском концерте в Карнеги-Холле, самом престижном зале Америки, и услышал там их новый хит. Это просто бомба, а не песня, и называется она «Dancing Queen». Зал бушевал от восторга, все стояли на ушах. Они слушали меня с искренним интересом, буквально раскрыв рты, включая Бенни, Бьёрна и Стига, отложивших до времени обсуждение идеи логотипа. «Про что эта песня можешь рассказать?» — поинтересовался Стиг. «Конечно, всё запомнил в мельчайших подробностях». Песня про то, как юная девушка 17 лет, королева местного дансинга, куда приходит танцевать по вечерам в пятницу и ищет там своего короля, немного банальная, конечно, история, но уж поверьте, мне 18, и я знаю, о чём говорю. Это как раз то, что жаждут услышать от вас тысячи подростков. Если вы сотворите эту песню и запоёте её на английском, то будьте уверены, вы непременно взорвёте чарты в Штатах. И ещё одна подсказка. Аранжировать её надо исключительно в ритмах диска. Это залог успеха. «Откуда ты всё знаешь, парень?» — изумился Стик. «Понятия не имею», — отшутился я, но потом серьёзно добавил. «Говорю же, вещи сон видел, и им принято верить». «А что за мелодию у этой песни? Напеть можешь?» — подключился к обсуждению Бенни. «Пропеть не пропою, но насвистеть могу запросто». И я им тут же просвистел куплет с припевом. Мелодия всем понравилась, и, что важнее всего, она была запоминающейся. Тут я обязан отступить от последовательного повествования для того, чтобы подчеркнуть важность момента. На моих глазах впервые был нарушен выработанный метод сочинительства песен и при моем непосредственном участии. Их творческий метод известен, они часами наигрывают различные музыкальные фрагменты, беннин фортепиано, бьерн на гитаре, пока им не удается поймать ускользающую мелодию, заслуживающую того, чтобы развить ее. При этом они напевают бессмысленные сочетания слов, пытаясь увязать их с подходящей мелодией. В большинстве случаев в таком виде песня поступает в студию, а окончательный текст сочиняется Стигом уже после того, как определили стиль песни, разработали аранжировку и записали инструментальный аккомпанемент, так называемую «болванку». «Ну что ж», — уверенно сказал Стик, внимательно выслушав мою прочувствованную речь. Когда есть идеи и названия, сочинение текста не представляет особого труда и не отнимет много времени, тем более, если есть опыт написания текста на английском, а он у меня, к счастью, имеется. И он, довольно хмыкнув, достал ручку и компактный блокнот в твёрдом чёрном переплёте, что-то типа популярного Малискина, который, похоже, таскал с собой повсюду. Для поэта, ищущего подходящую рифму на протяжении всего дня, это как глоток живительного воздуха. Я, между прочим, и тут ему помог, уж не осуждайте меня за нескромность, тем более, что помог их же будущим сочинениям. Чтобы он быстрее поймал нужный поэтический ритм песни, подсказал ему пару строчек из зачина да ему и подсказывать ничего не надо было. Он уже так быстро строчил в блокноте, будто стрелял из пулемета очередью, не прекращающейся ни на секунду. Тем временем Бенни с Бьерном, не имея под рукой музыкальных инструментов, стали доводить мелодию до ума, просто играя «На губах», Почти так же, как герои незабвенной советской комедии «Веселые ребята». А я? Я наслаждался моментом и продолжал потягивать первоклассное шампанское. Стик не забывал время от времени мне его подливать, хоть и занимался сочинительством. Очень он обходительный дядька оказался. Что не говори, а эксперимент получился любопытный и стремительный. Уже подъезжая к месту нашей высадки, Стик огласил тексты и, по-моему, он слово в слово соответствовал оригиналу. Ну, тому самому, который появится только в следующем году. Как такое случилось, уму непостижимо, но чудеса, как видите, ещё бывают. Агнета и Ани Фрита даже успели пропеть песню «Акапелла с листа», конечно, текст они впервые увидели, когда лимузин парковался у концертного зала. Первоначальным результатом все участники остались довольны. Отличная вещь получилась. Но, конечно же, об исполнении сырого материала этим же вечером не могло быть и речи. На интервью времени не оставалось, но я не огорчился, хоть и обожал экспромты. По большому счёту, к серьёзному разговору не был готов, да и где это винтажное интервью публиковать? Только, пожалуй, в каком-нибудь футуристическом альманахе для любителей фантастической литературы. Договорились встретиться после концерта и обстоятельно побеседовать обо всём, включая их выступления» набравшись свежих впечатлений, будет о чём предметно поговорить. Да, забыл упомянуть про очень важное. Я ведь успел им дарственную ночерикать на мои озвученные идейки, естественно, не рассчитывая на дивиденды. А как иначе? Разве я мог претендовать на то, что им и так по праву принадлежит? Вы-то понимаете? Стих, разумеется, остался доволен моим благородством. На том и расстались. Без шпита. Я с билетом в зубах отправился в дзинтере, что в переводе с латышского означает «янтари», отыскивать своё место. А участники Аба припустили в гримерную палатку надевать концертные костюмы. Они же не рок-группа в традиционном смысле слова, когда музыканты в чём по жизни ходят, в том и появляются на сцене. Дзинтери произвел на меня приятное впечатление. Зал не очень большой, но и не маленький. Мест, наверное, на 600-800. Точно не скажу. В открытых залах со столь романтичной атмосферой, я, признаться, вообще еще ни разу до тех пор не бывал. Деревья располагались по периметру зала, очерчивая его пространство, и листва, подсвеченные приборами, переливались разными цветами, причудливо и празднично. Концерт начался точно по расписанию и ожидаемо с главной на тот момент песней. Я, конечно же, имею в виду «Ватерлоу». Ой, что это я говорю? Вот что значит условный рефлекс. Не «Ватерлоу», а «Лейпциг», спетый по-немецки. На самом-то деле «Ватерлоу», мелодия и ритм один в один. Выбор, безусловно, правильный. Чего там рассусоливать? Надо сразу брать быка за рога. В смысле, публику. Смотрелась четверка на сцене очень эффектно одетые в яркие блестящие костюмы, обильно декорированные эполетами золотыми цепочками и прочими аксессуарами военного мундира. Однако внимание публики, вне всяких сомнений, было сконцентрировано на двух изящных вокалистках, выигрышно отличавшихся друг от друга разным типажом и цветом волос. В целом группа состояла из шести человек, Бенни восседал за концертным роялем справа на сцене. Бьерн с гитары в форме звезды, сверкающей как бриллиант, стоял слева, в центре – две поющие прелестные дивы, высокий басист с усами, как у Франца Фердинанда, и совсем молоденький барабанщик, одетый в черное. Группе аккомпанировал эстрадный симфонический оркестр, что, безусловно, придавало мощи их замечательной музыке, а командовал действом этакий Наполеон с дирижерской палочкой, облаченный в треуголку, военный мундир, белые рейтузы и сапоги с отворотами. Программа состояла из лучших песен с первых двух студийных альбомов, в спетых, как вы понимаете, на немецком, но, безусловно, для меня знакомых. Все их я слышал уже в раннем детстве и не по одному разу. Зал, неистовавший от восторга, трещал по швам от переполнявшей его публики. Концерт оказался непродолжительным, меньше часа, но и его мне пришлось дослушивать в открытом ресторанчике, расположенном как раз напротив зала Дзинтери. «Как я там оказался?» «Обыкновенно». Есть захотел так, что не было мучи терпеть. Едва сел на место, сразу же раздался трубный зов из пустого желудка, распугавший соседей. Едва ли не громче звуков, доносившихся со сцены, а уже после второй песни желудок вовсе встал на дыбы. Там внутри такая утробная пальба началась, что я бросился из зала наутёк. Стыд-то какой! Еле-еле дождался паузы между песнями. Неудивительно, ведь с прошлого вечера не держал во рту и маковой росинки». Из ресторанчика всё было прекрасно слышно, почти как в зале. Только, правда, ни черта не видно. Заказал себе тривиальный шницель по-венски с печёным картофелем и на десерт мороженое. Шоу, как я и предполагал, завершилось повторением триумфального Лейпцига. Слышал, как публика неистово хлопая вызывала группу на бис. Я бы уже в третий раз за этот вечер исполнила песню, обеспечившую им победу на конкурсе. После еды я ощутил смертельную усталость. На меня вдруг налетела такая сонная пелена, что едва не заснул прямо за столом. Видимо, от избытка впечатлений и переутомления, вдобавок от непривычного возлияния накануне, мое настроение тогда менялось мгновенно. Я не мог его контролировать, оставалось только подчиняться. Пропал и былой кураж. Не могло быть речи, чтобы продолжать общение с саба Исчезли силы, и желания. Впрочем, всё, что я хотел вам сказать, уже было сказано. Благое дело совершено, добавить больше нечего, ну а мне? Мне, видать, пора сматывать удочки и поскорее укладываться на боковую. Как тут не вспомнить, что бытие определяет сознание. Решив пропасть с их горизонта так же, как появился, таинственно и неожиданно, я с чистой совестью исчез по-английски, не попрощавшись. И вновь я шёл по улице Йомас. На первый взгляд она не очень-то изменилась, облик вроде прежний, но в чём-то всё же другой. Ага, все вывески на немецком. Да точно, улица Йомас другая, другая, из чужого времени, где нет места ни мне, ни Шульцу, ни моим родителям, ни 30 миллионам соотечественников, сгинувшим в пекле прошедшей войны. На меня нахлынули тяжкие мысли, но я сумел сдержать слёзы «распускаться нельзя». Дорогу я помнил, направлялся прямо к железнодорожной станции Майери с намерением сесть в первую же электричку и побыстрее оказаться в Риге. Вот и дом номер 83, где в своё время оказались и папа, и цой, и я, только теперь здесь не ювелирный магазин, а фотоателье. В витрине выставлены портреты. Молодожёны, новорождённые, юбиляры, первоклассница и даже пушистый четвероногий друг из семейства кошачьих, если не поняли. И тут же портрет эсэсовского чина в парадной форме. Что ж, ещё одно мрачное напоминание о реалиях нынешнего времени. В голове внезапно стукнуло. Ёлки-палки, я же был здесь на днях. 13 августа. 13 августа 1990 года. Это я хорошо помнил. Тот самый день, когда я в последний раз видел отца. Где-то он сейчас, а я где. Какого чёрта лысого я вообще здесь делаю? В этом и состоит парадокс времени? не в силах справиться с эмоциями, я всё-таки заплакал от одиночества и беспомощности перед происходящим. В вагоне электрички, с напрягом погрузившей желающих вернуться в город, негде было яблоко упасть. Но я всё-таки умудрился отыскать местечко у окна, плюхнулся на лавку возле податых бюргеров, отменно оттянувшихся за день и залившихся пивом под самую завязку. И даже это меня устроило, поскольку стоять уже мочи не было. Я попытался задремать, время от времени стукаясь с башкой о стекло и деревянную раму окна, автоматически открывало глаза. После отдыха за городом народ возвращался домой, кое-кто после концерта, делясь впечатлениями. В основном немцы и латыши, русских я не приметил. Может, они молчали в тряпочку, совсем как я, терзаемый нехорошими предчувствиями, я на короткое время забылся. Очнулся на подъезде к Риге, когда электричка катила по железнодорожному мосту через Даугаву. Как раз раздался первый залп праздничного салюта, высветив остроконечные шпили с петушиными флюгерами в Ветцреге. Картина впечатляющая, до сих пор стоит перед глазами. Но она меня не обрадовала, на сердце было грустно, тяготела мысль, что я и народное тело присутствую на чужом празднике. «Зачем? Зачем я здесь?» В тот поздний вечер я едва не предал Шульца, опрометчиво решив бросить его. «Стыдно до сих пор». Это была та самая минута слабости, что порой посещает и любого человека, и которую я, к счастью, всё же сумел преодолеть. Мне стало настолько тошно и невыносимо страшно, что я торопливо направился к спасительному шкафу. На входе в гостиницу «Рига» внезапно остановился рядом с урной, откуда вчера выудил утреннюю газету. У парадных дверей, как и положено, стоял Дикино-Швейцар, тот самый, что дежурил в первый день нашего появления». Он украдкой смолил сигарету. Сделав пару глубоких затяжек, щелчком пальца снайперски отправил бычок в середину урны. Как только в меня не попал. и отправился в вестибюль, оставив меня под вывешенными над головой нацистскими флагами. Как ни странно, отвлеквшись на швейцара, я немного пришёл в себя. Медленно огляделся вокруг, на здании оперы, как и вчера, на ветру полоскался портрет молодого фюрера. Ничего общего с теперешней мумией, даже усы не те. Я долго глядел в ненавистное лицо. Так долго, что мне почудилось, что он издевательски подмигнул. Или мне показалось. Мол, никуда, никуда ты, приятель, из моего Третьего Рейха не денешься. Или вправду показалось. Что ж, глуми и скотина. Посмотрим, чья возьмет. Сплюнул в сердцах и быстро зашагал к трамвайной остановке. Через полчаса я уже открывал знакомую калитку на улице Эжениес, давно погруженный в сновидение, не дрыхнул только наш сарай, где горел свет. Шульц встретил меня мрачнее черной тучи. В руках он вертел ракетку от бадминтона, перебрасывая ее из руки в руку. «Явился, не запылился», — сурово процедил он. «Ты где это, чувак, столько времени болтался? Там, где я был, меня уже давно нет», — огрызнулся я. «После его мрачного приема у меня пропало всякое желание посвящать его волшебство этого вечера», и Фтун ему извительно спросил. «Ты с кем это собрался в бадминтон играть?» Неожиданно, на полном серьезе, он объяснил. Представь себе, у Катковского нашлась вторая ракетка и пара валанов. Мы бы с ним давно уже сыграли, да он торопился на работу. Завтра с утреца я сыграем. Проигравший, как водится, будет проставляться выпивкой. Признаться, я тут же чуть не грохнулся на наземь. Нет, не от перспективы неминуемой пьянки, которую я, разумеется, проигнорирую. А не совсем по другой причине. Только подумайте, это ж надо было переть через такой нешуточный зигзаг времени дурацкую ракетку, чтобы сразиться в бадминтон в альтернативном времени ради выпивки. У меня просто не было слов. Идиотизм. «Я устал зверски и уже готов был завалиться спать». Котковского нам ждать было бессмысленно. Он предупредил, что грин опера чудовищно длинная, в трёх действиях с двумя двадцатиминутными антрактами, заканчивается в полночь, а ему ещё потом на сцене ишачить. Но Шульц на покой не собирался. Он долго шебуршился в необъятном рюкзаке, пока с удивлением не вытащил из него пакет, завёрнутый в вощённую бумагу. На ночь глядя, понимаете ли, решил заняться ревизией имущества, никак не может угомониться». Он развернул пакет и с изумлением вскрикнул. «Это что ещё за хрень такая, чувак? Пластилин, что ли?» Я как глянул на его пластилин, так у меня всё внутри похолодело. С опаской взял в руки, повертел, внимательно осмотрел. Это был брикет с прессованной из однородной тестообразной массы светло-коричневого цвета довольно-таки правильной формы. Весом примерно около килограмма. По виду своему и на ощупь вещество действительно напоминало пластилин, вернее сказать, пластилин с песком. Но сомнений в его реальном назначении у меня не было никаких. «Шульц — это не пластилин, это пластит. «Пластид?», пластид — непонимающе протянул Шульц. «А что это такое?» «Другими словами, пластичное взрывчатое вещество по мощности почти как динамит будет. Если рванет, от нас одни рожки без ножек останутся». Шульц боязливо отодвинулся в сторону. «Не дрейх, чувак!» – успокоил я его. «Сам по себе пластит не взорвётся, его можно мять, бить, даже можно стрелять в него, все эти действия всё равно не вызовут детонации». Для наглядности я начал интенсивно мять брикет. Но Шульц попросил не делать этого, и я не стал трепать ему нервы, спокойно продолжив растолковывать. «Чтобы пластит рванул, кроме взрывчатого вещества необходим взрыватель, а его, как видишь, тут нет». «Погоди секунду», – вдруг прервал меня Шульц и нерешительно сунул руку в рюкзак, пошарил там и вытащил второй свёрток размером побольше первого, он опасливо передал мне трясущимися, как у алкаша, руками. Едва я развернул бумагу, как на колени вывалились все недостающие причиндалы катской машине. Широкий скотч, деревянный штырь, с помощью которого делается отверстие в пластите для закладки капсуле-детонатора, пара-тройка детонаторов в виде медных трубочек, запаянных с одного конца – Для безопасности они стояли, наполовину утопленные в гнезда компактного деревянного пинала и сам механизм, потребный для приведения детонаторов в действие, в данном случае самые обыкновенные карманные часы с тремя стрелками, снабженные тонкими цветными проводками. Часики, кстати говоря, были на ходу, красная тоненькая стрелка мелко вздрагивая отбивала секунду за секундой. Волнуюсь, я, тем не менее, скрупулёзно всё объяснил и показал, что, куда и как присоединяется, словно являлся бывалым подрывником. На самом деле, объяснения помогли мне успокоиться и сосредоточиться, но главное — внушить Шульцу мысль о серьёзной опасности, заключавшейся в предметах, дабы по незнанию он не натворил глупостей. Особое внимание я обратил на осторожное обращение с детонаторами, так как от удара, трения и нагревания они могут сами по себе взорваться, и тогда можно запросто остаться без трёх пальцев или глаза, а то и жизни лишиться, если сдетонирует пластит. На самом деле, никакого подрывного опыта у меня отродясь не бывало. Просто полгода назад проштудировал одну книжицу из интернета, и чего только на этой виртуальной помойке не сыщешь. Книга эта, появившаяся в США в самом начале 70-х и давно обросшая легендами, была популярна в среде радикально настроенной молодежи. «Сам я подрывными устремлениями не грешил и тем более подрывать устои государства не собирался, но пройти мимо скандального бестселлера не мог, да и запретный плод, как известно, сладок». Впрочем, «Поваренная книга анархиста», именно так она называется, не только не была запрещенной, а официально издана в России лет 10 тому назад, то есть в середине 90-х, в самый разгул бандитизма и, кстати, достаточно приличным тиражом в 30 тысяч экземпляров. Вот уж чего понять не могу, как можно было легально издать откровенную «Азбуку террориста». Я так ее про себя переименовал. Более того, «Азбуку террориста и наркомана». А как иначе? Если в книге наряду с главами о взрывчатых веществах и навыках рукопашного боя имелся обширный раздел о том, как из подручных средств в домашних условиях сделать наркотические вещества и даже яды. Короче говоря, опасная и мерзкая во всех отношениях книжонка обучающая безжалостно убивать, ни в коем случае не читайте ее. В общем, теперь вам ясно, откуда я набрался столь чудовищных знаний? Шульц, бледный как смерть, в ужасе таращил на меня глазище. «Откуда ты всё знаешь, чувак?» Наконец хрипотцой спросил, сверля меня безумным взглядом. Понятное дело, что Шульцу про пособие для потенциальных террористов я рассказывать не собирался. ничего ему голову забивать всяким дерьмом, с него и так хватит полезной информации, от которой не сегодня-завтра котелок взорвётся. Поэтому я только отмахнулся. «Это не так важно. Сейчас главнее разобраться, как всё это добро оказалось в твоём рюкзаке». Ума не приложу, чувак. Хоть он и состроил уморительно глуповатую рожицу, я даже не улыбнулся. Шульц погрузился в раздумье, и вскоре его лицо озарило догадка. «Постой, постой, да это, наверное, мне тот отщепенец подсунул». «Какой отщепенец?» — не понял я. «Да этот лесной брат, как его там, товарищ Янсенс, подложил, значит, мне, когда я в кабинку входил вслед за тобой, помнишь?» Что-то такое и вправду припомнилось. «Точно, точно!» — теперь уже нисколько не сомневаясь, выпалил Шульц. «Он, он, чёрт проклятый хрен моржовый! А зачем, с какой целью?» «А я почём знаю, чувак?» Надулся Шульц и наивно добавил, ну, совсем как простодушный Буратино. «Может, спросить у него самого?» «Как же ты, балда, спросишь, если он остался там, а мы с тобой здесь?» «Верно, верно», — смекнул Шульц. «Этот, что заправляет здешним сортиром, вроде как не при делах, чего его спрашивать?» «Спросим того, кто подсунул, когда вернёмся». «Куда это, Шульц, мы вернёмся?» В ужасе проговорил я. «Опять, что ли, в 1990-й год собрался, дури твоя башка?» «Да...» — почти в отчаянии протянул Шульц. «Ты прав, туда нельзя!» И через секунду протявкал в свойственной ему беспечной манере. «А может, взрывчатка и здесь на что-нибудь сгодится?» «Что, рыбу глушить?» «Зачем? Бери выше, к примеру, мумию подорвать!» «Ты это брось, дурак!» — не на шутку разозлился я. «Всех нас сгубить хочешь? Представь себе, я ещё девственность потерять не успел, жить хочу, домой вернуться хочу, понял меня?» «Понял», — миролюбиво согласился Шульц и бережно, даже с опаской, уложил свёртки в рюкзак. Потом отнёс его в противоположный угол сарая и прикрыл несколькими полиньями. «Ладно, чувак, давай спать, утро вечера мудренее». Едва голова коснулась подушки, я заснул мёртвым сном, проспал, как убитый до утра. Вот почему я тогда не избавился от смертоносного груза, покоившегося в рюкзаке моего друга? Мог бы по-тихому закопать, что ли, если бы хоть раз за ночь проснулся. Позднее бесполезное сожаление. День третий. «Доброе утро, историки!» — раздался в сарае бодрый голос котковского Он вернулся домой первым трамваем, и тут же совсем рядом заливисто прокукарекал петух. «Вот вам и местный будильник!» «Вставайте, вставайте! Сейчас яичницу сварганю! Позавтракаем!» Он хихикнул в сторону Шульца. «Партия в бадминтон отменяется!» «Это почему еще, чувак?» Сонным голосом проскрепил из-под одеяло Шульц. «Планы изменились. Мы сегодня играем концерты. Ровно в полдень у нас репетиция. Если хотите, можете поприсутствовать, я уже договорился». За завтраком все и прояснилось. Интересно, каким образом у группы «Валькирия» внезапно нарисовался весьма необычный ангажемент? Рассказываю со слов Котковского. Удружила им, как ни странная родная бабка клавишника Конрада, лидера и основного аранжировщика группы. Старушка, кстати говоря, и раньше активно помогала внучку в раскрутке группы, добрым словом и конкретным делом. Она считала заслуживающим внимания тот нешуточный эксперимент, который затеял ее любимчик по сплаву рока с классической музыкой. Говорила, что они единственные и неповторимые в своем роде потому и отдала вполне комфортабельный подвал своего особняка в полное их распоряжение. Там теперь и располагалась репетиционная точка группы. Я слушал и ушам не верил. Уж совсем нетипичная, даже запредельная история для мира рок-музыки. Да кто она вообще такая, эта рок-н-ролльная бабка? Оказалось, Котковский был хорошо знаком с ней и поведал, что она тот самый худрук рижской оперы, что толковала с экрана пролетучего голландца в завершающем сюжете еженедельного немецкого обозрения. Вот это да. Я даже не предполагал, что мир настолько тесен. Поначалу очень подивился такому противоестественному раскладу, как все причудливо переплелось, но поразмыслив, сообразил, что тут ничего удивительного и нет. Рига – сравнительно небольшой город, и вся артистическая тусовка варится здесь в одном котле, тем более, когда, образно выражаясь, ингредиенты варева приходятся друг другу еще и родственниками. На Бабусиной вилле сегодня вечером и намечался светский раут с многочисленными гостями, прессой, в том числе и телевизиончиками, где в вечерней программе и предполагалось выступление валькирии. Для группы все решилось неожиданно, прямо-таки спонтанно, совсем в духе взбалмошного характера рок-н-рольной бабки, сразу же по окончании спектакля «Лоэнгрин». Пришедшие за кулисы поздравить с аншлаговым спектаклем тут же получали от госпожи Мартинсона приглашение на вечеринку. «Будет интересно. Обязательно приходите», – загадочно обещала она направо и налево, не раскрывая, однако, интриги. Она тут же сообщила о концерте и участникам группы, благо ребята находились буквально под рукой, служа в ее театре. Кто перед сценой в симфоническом оркестре, кто за сценой – монтировщиком. Это я про Катковского, конечно. Госпожа Мартинсона горячо убеждала стушевавшихся было членов группы, что нельзя упустить уникальный шанс громко заявить о себе, и что в успехе она ничуть не сомневается. После принятия ее прямо-таки революционного решения ребята пребывали в некотором смятении, даже дрейфели, смогут ли оправдать возложенное доверие и не облажаться. Ведь соберется достаточно искушенная публика, много чего повидавшая. Но назад хода не было, поэтому для последней сверки часов ровно в полдень назначили генеральную репетицию, после которой планировалась подготовка площадки к выступлению. Монтаж оборудования, для чего следовало прозаически своими силами перетаскать из подвала на сцену их немалое хозяйство – колонки, мониторы, усилители, музыкальные инструменты и прочие причиндалы. После завтрака и долгой тирады Котковский отправился спать, чтобы набраться сил перед ответственным выступлением. Напоследок, уже стоя в дверях, обернулся и обратился ко мне. «Кстати, Конрад очень интересовался альбомом «Грейтфул Дэд». Он у нас большой поклонник Джерри Гарсия. Просил продать. Замёт она. Но тогда не забудь прихватить пластинку. Не беспокойся, всё моё всегда при мне». После его ухода Шульц моментально засуетился, чтобы куда-то отправиться. На мой вопрос «Куда и зачем?» ответил туманно. «В город по делам». «По каким таким делам? Чёрт его знает». Мол, надо и все. Схватил свой рюкзак и был таков. Мне ничего не оставалось другого, как снова завалиться спать и с превеликим наслаждением. После вчерашних похождений еще до конца не очухался, и сладкий сон был чудодейственным средством, чтобы окончательно прийти в себя. Проснулся я от того, что Котковский с добродушной усмешкой щекотал меня по лицу долговязой травинкой с кусачими колосками на конце. Увидев, что я открыл глаза, он дурашливо протрубил побудку. «Ты вроде как на ударных играл раньше», — съязвил я с просонья. «Как видишь, могу и на трубе». И добавил. «Но если серьезно, я пробовал на трубе, брал уроки у нашего трубача Андриса, но мне не понравилось. Знаешь, в чем главная опасность игры на том инструменте?» Я не понимающим мотнул головой. «Когда с азартом играешь на трубе и входишь в раж», — назидательно проговорил Котковский и для большей доверительности понизил голос. «Можно ненароком от натуги так пердануть, что сдует всех зрителей из первых рядов!» От его грубой шутки я громко прыснул. «Да, облом так облом, и тогда все девушки мира уж точно тебя разлебят. Что может быть страшнее для начинающего музыканта?» Вслед за мной хохотнул и сам Катковский. Потом, как и положено, приличному меломану счел необходимым поделиться последними музыкальными впечатлениями. Оказывается, пока я дрых, он без конца слушал «Грэнд Фанк». Так толком и не поспал. Каждые 20 минут вскакивал с постели, чтобы перевернуть пласта на вертушке. Особенно его зацепил альбом Vi are American Band». Признался, что совершенно очарован ярким барабанным вступлением к заглавной открывашке. В этой песне Дон Брюер и вправду отличился. Мало того, что неподражаемо молотил по барабанам, так еще и песню собственного сочинения запевал так, что по телу бежали мурашки восторга. «Невообразимо мощная группа этот грандфанк Фанк», — восторгался Котковский американцами с восточного побережья. «Цельная и патриотичная, и не фальшивая. Таких в третьем рейхе нет. Не жалко, что альбом продал? Нет? Странно. Я бы никогда с ним не расстался». Потом глянул на часы и спохватился. «Мать честная, у меня же репетиция!» Без промедления мы вскочили на ноги и направились к калитке. Отсутствие Шульца его ничуть не смутило. Оказывается, он предупредил об отлучке и предусмотрительно взял адрес виллы, куда собрался прибыть после завершения своих таинственных дел. По дороге Котковский рассказал о товарищах по группе. «Все они, латыши и старше его на 2-3 года, все из богатых семей, без пяти минут с консерваторским образованием, одним словом, мажоры. Но к нему относятся вполне прилично». С уважением и по-дружески, понимая, что второго такого, как Катковский, доподлинно да рок-н-ролльного барабанщика, врубающегося в тонкости их музыкального стиля, им вряд ли найти. «Валькирия для меня прежде всего перспективная работа, уникальная возможность получить профессиональный опыт и изменить статус», разъяснил свою позицию Катковский. Убеждён, настоящий профи обязан уметь играть в любом стиле, хоть классику, хоть джаз, хоть чёрта лысого в ступе. Лично я, как ты уже, наверное, понял, люблю совсем другую музыку. Мы срезали часть пути, миновав небольшой пруд, сплошь заросший камышом, потом по узкой тропинке прошли через дикое поле с травой по пояс мимо какого-то захудаленного заводика в полтора этажа с чадящей трубой, несмотря на праздники». И скоро вышли на проселочную грунтовую дорогу, похожую на улицу Эйжиниес, но с совсем другими домами, домами состоятельных людей, двухэтажными каменными зданиями за крепкими заборами, с теплыми гаражами и солидными хозяйственными постройками. Вскоре мы подошли к последнему дому на улице, больше походящему на загородную виллу. Из-за забора доносилось негромкое журчание воды. Один единственный дом с фонтаном во всей округе и еще кое с чем – загадочно сказал Катковский. «Словом, добро пожаловать на виллу Лямур!» Прежде чем нажать на звонок у калитки, Катковский указал рукой на двухэтажный дом из красного кирпича на противоположной стороне. Явно не жилой фонд. Он судорожно вздохнул и изменившимся голосом произнес. «Вот где вкалывал мой отец до самой смерти, обеспечивая куском хлеба семью. Помнишь мой полуночный рассказ?» Завод радиотехника. Выпускал известные ламповые радиоприемники Рига. Сейчас его, по-моему, перепрофилировали, да и приемники давно на транзисторах работают. Калитку открыл пожилой привратник и молча привел нас в просторную комнату первого этажа. В ожидании хозяйки я успел осмотреться. Нет, назвать комнату ее язык не поворачивался. Большой зал с изразцовым камином и огромными окнами». Одни выходили на южную сторону, с видом на фруктовый сад, другие на северную, с гаражом и дровяным сараем. Середину зала занимал черный концертный рояль, а вокруг на полу стояли вазы с розами. Прямо-таки глаза разбегались от их изобилия, ассоциировавшихся с былым успешным спектаклем. Стены украшали картины, добрая половина которых была посвящена балету. Танцующие балерины плыли по воздуху, шнуровали пуанты, упражнялись у станка с зеркалом, отдыхали на скамейке. Висел здесь и портрет самой Примадонны в молодости, одетый в театральный костюм. Мадам Баттерфляй. Может, рабыня Аида? Впрочем, не берусь точно сказать, кого конкретно представляла она, не такой уж я знаток оперного искусства. А то, что это портрет хозяйки дома, я догадался сразу. Котковский же молчал, ничего не объясняя мне, только с любопытством следил за моей реакцией. А когда она вошла, я не сразу узнал её, и неудивительно – Неприбранная, без грима, с распущенными седыми волосами в пеньюаре, видно только встала с постели. Пеньюар, спору нет, был роскошный. Из нежного струящегося шелка изумрудного цвета и остроконечные туфельки, похожие на восточную обувь, тоже замечательные, но в целом чучело чучелом. Мы поздоровались. Котковский, ничуть не рабея, представил меня как друга из Нарвы, заметив, что мой родной язык русский, но уточнил, что владею и немецким. «Зачем немецкий?» произнесла госпожа Мартинсона приятным грудным голосом и засмеялась. «Я еще не успела забыть русского. Я тут же сказал, что вчера видел ее в кинохронике, но она отреагировала как-то вяло, как бы намеренно пропустив мимо ушей мой восхищенный возглас. По-видимому, я далеко не первый сообщил новости, она устала принимать поздравления». Котковского она назвала напыщена, Рудольфом, и обращалась к нему только на «вы», что мне резало слух. Говорили они на латышском, иногда переходя на русский, чтобы и мне было понятно. Ситуация вырисовывалась следующая. Репетиция отложена на более позднее время. Дело в том, что посреди ночи Конрада осенило, и он решил, что им следует выступать в театральных костюмах. Позвонил бабке, разбудив ее. Та идею одобрила и сразу же дала распоряжение театральному костюмеру помочь ребятам в выборе костюмов. Чем те в настоящее время и занимаются, находясь в опере. Приедут, следовательно, позже. А поскольку, дорогой Рудольф, вы единственный у нас без городского телефона, то, соответственно, и узнали обо всех новостях, последним, лично от меня, поставила точку госпожа Мартинсона. Видно было сразу, что ей не с руки было нами заниматься, поэтому она предложила нам погулять по саду и дождаться кофе, который нам скоро подадут. Мы вышли в сад через летнюю веранду, встроенную в дом, где над ней располагался открытый солярий, и сразу же остановились у фонтана. Он был великолепен. Для частного дома даже чересчур. Не слишком большой, диаметр бассейна составлял, наверное, метра три-четыре, но достаточно глубокий, чтобы в жаркий день можно было окунуться с головой. Сильная струя воды била довольно высоко и сердцевины верхней чаши, с шумом разбиваясь о края, истекала бесчисленными струями в нижнюю. Оттуда через открытые разинутые пасти Львова вода четырьмя потоками с шумом изливалась в бассейн, округлый икая которого обрамлял вычурный каменный узор. Теперь уж Катковский не скупился на пояснения. Оказывается, здание было построено в середине 20-х годов, сооружали его по заказу прима-балерины Латвийской национальной оперы, одновременно являвшейся и главным балетмейстером балетной труппы. Она была русской, уроженкой Санкт-Петербурга, бывшей солисткой Мариинского театра еще того дореволюционного, попала на столь почетную должность по приглашению Министерства культуры Латвии и по протекции известного русского хореографа Михаила Фокина, бывшего в Риге на гастролях. По сути, стала основоположницей Рижской балетной школы, осуществив почти два десятка театральных постановок и основав частную студию балета. Шумные премьеры в опере обычно заканчивались званными вечерами на вилле «Лямур». На приемы съезжались многочисленные именитые гости, чьи шикарные автомобили, в ту пору еще редкие, парковались на углу двух вишнево-садовых урец Киршу и Дарзу. Дети из ближайших домов прибегали глазеть на Пакарды, Форды, Опели и другие диковины. Публика собиралась богемная. богемные. Женщины в элегантных платьях, мужчины во фраках, для них играл камерный оркестр, обычно располагавшийся на ступенях летней веранды. Фуршетные столики ставили на лужайке под яблонями, поближе к прохладе красавца фонтана. Впрочем, взаимная любовь между главным балетмейстером оперы и Министерством культуры буржуазной Латвии продолжалась недолго. Семь театральных сезонов, может, и того меньше. К середине 30-х годов в рамках пресловутой борьбы с засевшими в латвийской культуре и народцами, она в конце концов потеряла работу, руководить балетной школой ей также не разрешили, поскольку она не являлась гражданкой Латвии. В конечном итоге, в преддверии Второй мировой войны, вместе с семьей она покинула Ригу. Сначала уехала в Германию, а потом из-за океан, в Америку, где также занималась балетом. По слухам, два года назад, уже будучи в весьма почтенном возрасте, она скончалась. Виллу Л'Амур перед отъездом продала, совсем недорого, восходящей оперной звезде. Как вы догадались, ею была госпожа Мартинсона. Мы с Котковским прохаживались по дорожке, выложенной массивными каменными плитами, тянувшейся через весь сад от ступеней веранды и до калитки, проходя всякий раз мимо чудесной статуи из мрамора в виде смешливого амурчика, играющего на крошечной лире своеобразного символа виллы Лямур, как вскользь заметил Котковский. А вот и обещанный кофе в руках горничной. Она поставила поднос на плетеный столик у яблони и, сделав быстрый к Никсон удалилась. Мы уселись в такие же ротанговые кресла и неспешно насладились кофе и превосходным домашним печеньем греясь на солнышке. Погода стояла прекрасная. Поскольку музыканты так и не появились, Котковский предложил посмотреть их репетиционную базу. Мы зашли в дом с северной стороны, где располагался черный вход для прислуги и рядом с кухней вход в подвал. «Осторожно, не оступись, прямо за порогом лестница». Предупредил Котковский, включив свет и отворив стальную дверь, такую же, наверное, массивную, как в бункере Рейх канцелярии не раз виденной в кино. Бетонные ступени круто убегали вниз, а потом от стены поворачивали резко вправо. Котковский на правах своего в доме продолжал меня просвещать. «Тут недавно у нас один гость побывал. Настоящим каскадёром оказался. Спикировал вниз, чуть шею себе не свернул. Мы с трудом его привели в чувство. Отпоили Гринтвейном». Он, бедняга, чуть не помер со страху. Помещение подвала оказалось сухим и тёплым, с белыми стенами. Из углов не тянуло могильным холодом, словно в заколдованном замке, как могло бы показаться, спускаясь по экзотической лестнице. Сразу же в глаза бросились громоздкий двухмануальный электроорган и навороченная ударная установка с многочисленными тарелками и барабанами. «Ух ты!» – в восторге воскликнул я. «Ну, у тебя и кухня, просто загляденье!» «По правде говоря, кухня не моя, у меня просто таких денег нет, это всё собственность Конрада. Как и всего остального, включая наш главный инструмент – орган Хэммонд. Кстати, это единственный экземпляр в Риге, предмет зависти коллег. У нас весь аппарат фирменный, семья Конрада на его приобретение деньги явно не жалеет, верит, что мы раскрутимся. Там, кстати, кроме пары-тройки гитар стояли горкой и другие клавишные. Я приметил немецкий Хонор-клавинет и даже американский синтезатор Мук». Да, что не говори, «Валькирия» была упакована что надо. Профессионалы моего времени могли позавидовать. «Здесь звукоизоляция превосходная, стены все мёртвые», — продолжал нахваливать точку Катковский. «Можно репетировать с утра до ночи до полную срачки всё равно никто не услышит». Катковский уселся за барабаны, это была ударная установка «Сонар», родом из Германии. Он выхватил откуда-то палочки, начав неспешно и ритмично постукивать по своей кухне. Каждый новый брейк оказывался быстрее и изобретательнее предыдущего. Они сменяли друг дружку с нарастающей скоростью, всё больше и больше инструментов включалось в игру. Наконец, натружена заухала бас-бочка, и всё соло завершилось непродолжительным, но эффектным крещендо на тарелках. Не больше двух минут продолжалось барабанное соло, но впечатление было ошеломляющим. У меня в ушах ещё слышались звуки меди, а Котковский уже стоял передо мной. И без барабанных палочек. «Эх!» сокрушенно выдохнул он. «Не дают мне разгуляться товарищи по группе, всю дорогу твердят. Тише, тише, мягче играй. Считает меня чересчур громким и агрессивным барабанщиком». Никто и никогда не учил Котковского барабанному искусству. Он был самоучкой, снимал на слух соло своих любимых музыкантов, записанных на магнитофон. Ему не было еще и пяти, когда в нем проснулся талант барабанщика. Однажды ни с того ни с сего начал стучать по жестяным банкам из-под круп, За неимением деревянных палочек в ход пошли карандаши. Банки он, само собой, испортил, оставив на них вмятины, сломанные карандаши тоже пришлось выбросить. Занятие ему так понравилось, что, несмотря на взыскание от матери, он стал стучать по всей кухонной утвари. В ход шили кастрюли, сковородки, тарелки, блюдца, чашки и даже дуршлаг. Разнообразие звуков его зачаровывало. В первом классе, смирившись со странным увлечением сына, мама подарила ему малый барабан, и что тут началось? Он играл с утра до ночи, выводя из себя соседей по дому. Полную ударную установки, собственной, у него никогда не было, всегда пользовался чужими, играл где придется и с кем придется. Как правило, все инструменты были никуда не годными, ржавыми развалюхами, но он все равно играл, оттачивая мастерство, мечтая стать профессиональным барабанщиком с уникальным стилем исполнения. Устроившись на работу в оперу, познакомился с Конрадом, который как раз набирал состав для будущей рок-группы и искал барабанщика. У себя в консерватории подходящей кандидатуры не нашел. Вот тут Фортуна и улыбнулась Котковскому. «Интересно узнать, кто из именитых музыкантов у тебя в качестве ориентира?» «Однозначно, Дон Брюер. Вот кто для меня барабанный эталон». Брюер – это настоящий человек молотобойни. Восхищаюсь им. Его пятиминутное соло на дебютном альбоме Grand Funk – это, словом, трудно выразить. Это такой невероятный взрыв энергии. Знаю его наизусть и могу сыграть без запинки. Спору нет. Брюер – очень техничный барабанщик с ярким индивидуальным стилем. Но чтобы бы Котковский сказал, услышав умопомрачительное барабанное соло Джона Бонома, барабанщика Ла Дзеппалин в песне «Моби Дик» с их первого альбома? Впрочем, о чём это я? В этом мире нет места для группы Led Zeppelin, как и для любой другой с туманных берегов Альбиона. Весь британский рок вместе со всей современной культурой Великобритании сгинул в чёрной дыре альтернативного времени. Пока суть до дела, я смотрелся. В дальнем углу громоздкое крутящееся кожаное кресло с подлокотниками и высокой спинкой. Две потёртые атаманки, подобие зоны отдыха. Возле кресла на журнальном столике – настоящая музейная редкость, портативный патефон с открытой крышкой, который мог удобно укладываться в чемоданчик с ручкой. «Вот, полюбуйся», – пояснил Катковский. «Ещё довоенная импортная модель из Франции по теперешним временам – настоящий антиквариат. Находится здесь для создания соответствующего рабочего настроения и вдохновения. Конрад приволок с какой-то помойки, а вон там…» Катковский показал рукой на обшарпанный кожаный чемоданчик, стоявший под столиком. Граммофонные пластинки. Неожиданно на подволоке загорела сигнальная лампа красного цвета. котковский заторопился наверх. «Ну всё, мне пора, ребята, приехали. Пойду помогу им разгрузиться, а ты, если хочешь, сыграй на ударных соло, если сможешь». Он выразительно подмигнул мне и убежал. «Вот шутник». Понятное дело, о барабанах я никогда и не помышлял, зато старые граммофонные пласты к таким я ещё не прикасался. Щелкнув ржавыми замками, я опасливо приоткрыл чемоданчик, но, несмотря на мою осторожность, из него на пол грудой посыпались увесистые воронёные блины. Отвалилась крышка вместе с прогнившими петлями. Хорошо ещё, что ни одна пластинка при этом не разбилась. Не хватало угробить антиквариат, до да вдобавок чужой. Поднял одну из них, оказалась грампластинка с музыкой Рихарда Штрауса. Фрагмент из симфонической поэмы, так говорил Заратустра, вернее сказать, самое ее начало. Произведение, известное мне с детства благодаря родителям. Они, как и многие тогда, были страстными поклонниками интеллектуальной телеигры «Что, где, когда», где начальной темой звучала музыка Рихарда Штрауса. Можно без преувеличения сказать, что родители буквально жили от выпуска до выпуска программы, ну и я вместе с ними. Не ошибусь, если скажу, что тогда изумился внезапной встречи. К чему бы это, подумалось мне явно неспроста. Пластинка была односторонняя, 1930 года выпуска, немецкая. Остальные представляли собой тематическое продолжение серии. По-видимому, симфоническая поэма продавалась комплектом пластинок, хранившимся в ветхом чемоданчике. Я смотрел иглу на головке звукоснимателя. Она была сапфировой, а не стальной, значит многократного использования. Потом насадил тяжелый черный блин на штырь диска, бережно, чтобы ненароком что-нибудь не сломать. Завел патефон ручкой, торчавшей хвостом на его корпусе. Включил. Надо же, работает. Диск со скрипом закружился. Осторожно водрузил иголку на край кружащейся пластинки. Рупор, встроенный в корпус патефона, отозвался характерным пересыпанием песка, многократно усиленным. Звук, доносившийся из рупора, был чудовищным. Для современного уха, избалованного акустическими возможностями хай-фай-аппаратуры, оказался совершенно неудобоваримым, хриплым, визгливым, с сильными звуковыми искажениями. Но музыка... музыка была просто божественная. Торжественная и величественная, с фанфарами, литаврами, триумфальными барабанами и постепенно затухающим органом в финале. Она была короткой, чуть более двух минут. И тут меня осенило. «А что если...» Но мысль моя прервалась быстрыми шагами на лестнице. В подвал пулей влетел Катковский. «Конрад привёз комплект костюмов, а вместе с ними и полный микроавтобус девчонок. У меня же глаза разбежались. На любой вкус. Блондинки, шатенки, брюнетки. С горящими глазами выпалил он. Девчонки? И где они? Да кто где? Одни в солярии пошли загорать, другие в фонтане плещутся. Точно русалки» след за Катковским появились и остальные участники группы «Валькирия». Все бородатые и волосатые, в обуви на платформе, обряженные с головы до ног в джинсу и обвешанные прорвы фенечек, словом, в всамделишные хиппи, выглядевшие намного старше своих лет. На их фоне Катковский смотрелся очень зелено, не говоря уже обо мне. «Я сразу же полез в рюкзак за обещанной пластинкой. Конрад вручил мне рейхсмарки, а я ему пласт». Мы обменялись несколькими фразами на немецком – Он не знал русского, я латышского. Конрад был рыжим, высоким, субтильным и внешне напомнил мне клавишника Рика Вандерлиндена, лидера группы «Эксепшн». Конрад оставлял приятное впечатление. Вполне себе культурный человек и американскую рок-музыку отлично знает. И было, было о чем с ним поговорить. Впрочем, ему было не до бесед. Надо было репетировать и выстраивать программу. Я же устроился в уголке рядом с патефоном и затих, весь превратившись в слух. Интересно было наблюдать за музыкантами, поскольку подобные впечатления для меня были впервые. Я никогда раньше не присутствовал на репетициях. Ребята прогоняли подряд весь материал, играли одну вещь за другой, порой даже не заканчивая, если Конрад считал, что с ней всё в порядке. Споткнулись они на интерпретации Сен-Санса. Что-то с пляской смерти у них не получалось. Раз десять, наверное, начинали играть, и всё толку Как надо не выходило. Конрад только и рявкал. «Стоп, стоп!» И опять всё сначала. Сделали перерыв. В очередной раз я дивился происходящему на моих глазах синхроничному раскладу, от которого впору было свихнуться. Я уж про это не раз упоминал. Ведь набор композиций почти в точности повторял репертуар голландской группы «Эксепшн», они же про голландских коллег и слыхом не слыхивали, здесь такой группы не существует. Как такое возможно? Просто в голове не укладывается. И ещё я вспомнил, что завершающей темой в программе «Что, где, когда» была как раз пляска смерти Сэн Санса в исполнении «Кого бы вы думали?» Правильно, голландской группы «Эксепшн». Но это в нормальном времени, поэтому я музыкантам не стал голову морочить, а предложил идею, которую я не успел додумать, сыроватую, но заслуживающую того, чтобы озвучить именно сейчас. Как я решился примерить на себя костюмчик режиссёра-постановщика будущего феерического шоу «У Фонтана» — не знаю но в том, что оно будет сногсшибательным я не сомневался. «А с чего ты решил, что у вертюра Штрауса украсят наше выступление?» — спросил Конрад, внимательно выслушав мою горячую тираду. «Уверен на все сто. Она не просто понравится. Исполненная в начале концерта настроит всех на правильный лад. Вы же все-таки адаптированную классику играете, правильно?» Конрад кивнул. «К тому же...» — ободренно я продолжил развивать свою идею. Вы не первые будете, кто взял на вооружение в качестве увертюры, открывающей программу «Музыку Штрауса». «Да», — удивился Конрад. «И кто еще это сделал?» Элвис Пресли и Грэнд Фанк. Кроме того, Стэнли Кубрик включил ее в звуковую дорожку своего нашумевшего фантастического блокбастера «Видели фильм 2001. Космическая Одиссея». Все ошалелы и непонимающе смотрели на меня. «Откуда ты это знаешь?» — изумился Конрад. «Голос Америки слушаю регулярно», — скромно ответил я. И хотя в их глазах я был слегка не в себе, но, видимо, рассудив, что и в сумасшедших идеях бывает смысл, они тут же завели патефон, прослушали пластинку и согласились. Вещь действительно подходит для того, чтобы ею открывать рок-концерты. Оставались лишь незначительные технические детали, связанные с подзвучкой патефона, но розовощекий упитанный звукарь Айварс заверил, что с этим заморочек как раз не будет, сказав «Вы лучше сами потренируйтесь, чтобы всё прошло синхронно». Репетиция закончилась появлением горничной с огромным плетеным сундуком и большим термосом горячего кофе, чем вызвало нескрываемый энтузиазм. Я с удивлением рассматривал содержимое сундука, где помимо еды, более чем достаточной для проголодавшейся команды, в ячейках располагались необходимые для пикника приборы. С этим европейским комфортом и шиком я столкнулся впервые. Последующие часы пролетели быстро и ушли на перетаскивание огромного музыкального хозяйства группы. Таскали на своем горбу, но никто не жаловался. Я тоже помогал, и с непривычки с меня сошло семь потов. Потом приехали телевизионщики в громадном фургоне с передвижной студией. Техники стали сновать туда-сюда, одни разматывали и протягивали вдоль прохода в длиннющие кабели, напоминавшие кишки динозавров, другие с усилием перевозили тяжелые камеры на колесиках. Глядя на допотопное оборудование, я тихонько усмехался про себя. Как-то в Петербурге, в Екатерининском сквере, в простонародье Катькином садике, мне довелось в толпе зевак наблюдать за процессом телевизионной съёмки и видеть камеры нашего времени, лёгкие и удобные в управлении. Телеоператоры тем временем в ожидании команды режиссёра разойтись по рабочим местам, с огромными наушниками в руках, важно фланировали по территории, разглядывая достопримечательности, балагури между собой и заигрывая с девушками. Мало-помалу стали прибывать гости, сад постепенно наполнялся публикой. Их принимала сама госпожа Мартинсона, расфуфыренная в пух и прах, вот именно такой я её и запомнил по кинохронике. Её украшала длинная широкая накидка из тонкой струящейся ткани, переливающейся блёстками и скрывавшая её пышные формы, Парик платинового оттенка был увенчан небольшой диадемой с бриллиантами. Она выглядела царственно, но при этом достаточно скромно, чтобы не конкурировать с эффектными нарядами дам, ничего общего с утренней затрапезной мымрой. Часы в доме еле слышно пробили восемь раз, солнце давно уже зашло, и наступившие сумерки живо сменила долгожданная тьма, так необходимая для лучшего восприятия шоу. По краям аллеи разгорались расставленные в шаге друг от друга масляные лампадки, незаметно зажженные прислугой, отчего прогулочная дорожка с огоньками приобрела необыкновенный вид, ассоциируясь, видимо, для каждого со своим. Мне, к примеру, она представилась взлетно-посадочной полосой, подготовленной в лесной глуши партизанами, но в миниатюре для приема игрушечных летательных аппаратов. Время шло, и гости уже стали маяться. В основном это была солидная публика в возрасте, но попадалась и пресловутая «золотая молодёжь». Как тут без неё? Что касается длинноногих красавиц, тех самых, которых привез Конрад, я насчитал около десяти. Своим присутствием они, безусловно, украсили вечеринку. Непринуждённо переговариваясь и смеясь, девицы давно сидели на своих местах, попивая коктейли. Все столики были заняты, кроме одного, стоявшего прямо по центру напротив сцены веранды и помеченной жирной цифрой 1, явно оставленного для суперважной персоны. Возле него был один единственный стул, точнее, удобное кресло, а в изящной вазочке на кружевной скатерти вызывающий одиноко рдела кровавая роза. Госпожа Мартинсона явно нервничала в ожидании этого весьма и весьма высокого гостя. К ней уже трижды подходил Конрад. «Бабушка, не пора ли начинать?» Нет нет, еще рано отвечала та лихорадочно теребя в руках театральную сумочку и даже не реагируя на бесцеремонное обращение. Прежде чем появился долгожданный высокий гость навил засосновали охранники спиток суровых мужчин одетых в скучные штатские костюмы. Они шныряли повсюду, принюхивались, прислушивались и пристально разглядывали публику точно просвечивали рентгеном. После их бесцеремонного появления даже у самых недогадливых и несведущих не осталось сомнений по поводу того, кому зарезервирован особый столик. Громко взвизгнули покрышки резко затормозившего у виллы представительского автомобиля. Привратник распахнул калитку, выходившую на улицу Дарзо. Все мгновенно замолчали. В воздухе повисла настороженная тишина, и в магическом свете чадящих ломбадок материализовалась мумия. Госпожа Мартинсона, сорвавшись с места, поспешила ему навстречу. На ее лице была написана торжествующая печать победы. Сбылась, сбылась ее надежда и мечта. Ошеломленные гости на несколько секунд застыли, а потом как по команде вскочили со своих мест. Кто-то выбрасывал руку в известном приветствии, кто-то стоя аплодировал, а кто-то тупо стоял, открыв от изумления рот. Гитлер был одет в строгий костюм, из-за сгустившейся темноты, казавшейся и сине-черным, светлым пятном выделялась белая сорочка, разделенная посередке траурным галстуком. Расцветку костюма и галстука я разглядел позже. Помню своеобразную походку. Забыть ее невозможно. Шаркающую, старческую. Он шел, едва волоча ноги. Было такое чувство, что он вот-вот потеряет туфли, явно надетые не по размеру, или упадет. Смотреть на него было жутко и уморительно. Но никто не посмел рассмеяться. Оно и понятно. Кому охота пойти по этапу и оказаться в концлагере Туманного Альбиона? И тут я поймал себя на мысли. А ведь он сейчас находится в возрасте престарелого Гинденбурга, президента Веймарской Германии, вынужденного передать в далеком 1933 году власть Гитлеру, и через год скончавшегося, было ему то ли 85, то ли 86 лет, точно не помню. И Гитлеру теперь 85. А преемника как не было, так и нет. И что будет с его детищем, тысячелетним рейхом, если он помрет? Застывшая маска на лице, отягощенном тяжелыми думами. 85 лет. 85. Правление, невероятно долгое, затянувшееся на четыре десятка, слишком лет, по всей видимости, подходит к финалу. И всю диктаторскую власть на тот свет с собой не заберешь. Расторопная горничная поставила на столик фюрера бокал с морковным соком, что стало сигналом к третьему звонку и госпожа Мартинсона дала отмашку к началу действа в прямом смысле. Взмахнула белым платочком, тут же вспыхнула гирлянда ярких ламп над козырьком веранды, точь-в-точь, -точь, как на рампе, осветив пока ещё пустую сцену. И тут я, облачённый в костюм юнги с летучего голландца, ничуть не тушуясь, вышел на авансцену и включил патефон, само собой заблаговременно заведённый. Рупор отозвался треском и шипением, многократно усиленным парой микрофонов. И зазвучала величавая музыка Рихарда Штрауса, разрастаясь, врываясь и заполняя собой пространство естественного зала сада, музыка, от которой у доброго числа присутствующих я видел собственными глазами, прямо-таки зашевелились волосы на голове. Я торжествовал. «Дамы и господа», — объявила госпожа Мартинсона без микрофона, хорошо поставленным голосом, намеренно делая многозначительные паузы между фразами. «Я рада представить вам четверку молодых людей», чья музыка этим вечером непременно взорвёт ваш мозг. Встречайте, группа Валькуре!» Музыканты появились на сцене исключительно эффектно, чему способствовала музыка Штрауса, усиливая впечатление их патетичного выхода. Все четверо облачённые в театральные костюмы возникали перед зрителями по очереди, откидывая в сторону тяжёлый бархат чёрного занавеса, которым задрапировали распахнутые двери веранды, скрыв закулисье. Точно вырастая из чрева преисподней, они с достоинством кланялись публике, и каждый, застыв на мгновение, занимал свое место. Первым появился бравый вояка в кивере с ранцем за спиной и сабли на боку. Труба. Следом за ним вышел индийский махараджа в долгополом расписном халате. Гитара. Потом приземистый рогатый викинг в звериной шкуре с косматой бородой. В нем я не сразу признал барабанщика. И, наконец, самым последним из них вышел «Рыжий в черной рясе» – «Клавишные», вне всяких сомнений, игравшие роль первой скрипки в представленном публике рок-оркестре. На мой субъективный взгляд, затеянный ими спонтанный маскарад был абсолютно бессмысленным, больше подходил для несерьезных адептов глэм-рока. Костюмированное шоу – это как раз их стихия, нежели для капитальных рок-музыкантов, играющих адаптированную классику. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать? «Для первого выступления вполне нормально, чтобы зацепить публику. Да, совсем забыл упомянуть, что я никуда не ушёл. Скажу больше, по моему замыслу, я должен был сидеть в кресле, притащенном из подвала, закинув ногу на ногу и углубившись в чтение». Книгу Томик Фридриха Ницше под названием «Так говорил Заратустра», по мотивам которого Рихард Штраус и создал своё произведение мы разыскали на полках роскошной библиотеки рок-н-ролльной бабки. «Чуете, куда я клоню?» Всё вместе и составляло статичное представление, не музыкальную составляющую концерта, я бы даже сказал, перформанс. Я хоть и оставался внешне спокойным, но, признаться, сидел как на иголках. Всё думал. Как дальше-то покатит? Зря беспокоился. Всё пошло как по маслу. Лишь только из раструба патефона донеслись затухающие звуки духового органа, говорившие о финале у Штрауса, как вступил в действие электрический. Конрад не подкачал. Он давно уже восседал за своими клавишными инструментами, расположенными горкой. На верхней крышке Хэммонда громоздился клавинет, а выше его — синтезатор. В нужный момент Конрад прикоснулся к клавишам. Помню, как только раздались первые громоподобные звуки электроорганы. Не знаю, как других, но меня тут же пробрала нервная дрожь. Это была токкатта Баха, или, правильнее сказать, токкатта и фуга ре минор, пожалуй, самое популярное сочинение композитора, написанное для органа, авторство которой, между прочим, оспаривается некоторыми музыковедами. Уж больно нетипичное для Баха произведение. Насчёт этого ничего не могу сказать, но знаю точно, что баховская или вовсе не баховская токката, но это вещь, очень контрастная по темпу и фактуре музыкальных эпизодов, идеальный материал для рок-интерпретации. Манера игры у Конрада была интересная, очень динамичная и страстная. Он одновременно играл на разных клавиатурах Хэммонда, левой рукой на нижней, правой на верхней, потом обеими руками на верхней, невообразимо тряся при этом в такт музыке рыжей шевелюрой, за ним было интересно наблюдать. А клавишные, кстати, были развернуты по моему совету, сами они вряд ли бы до этого додумались, на три четверти к залу, чтобы выстроенная гора инструментов не загораживала обзор. «Я в это время, как ни в чём не бывало, сосредоточенно исполнял свою часть действа. Методично листал страницы Томика Ницше. И в какой-то момент, оторвавшись от этого занятия, бросил взгляд на Гитлера. И наши глаза встретились. Он, изучающий, глядел на меня. Не выдержав его пристального взгляда, я отвел глаза и вновь уставился в книгу. «А ведь мумию запросто можно было тут грохнуть», — промелькнуло в голове сумасшедшая мысль. «Ведь никаких тебе рамок установлено не было, ни собак ищеек, шарящих взрывчатку, ничего, даже досмотра личных вещей не организовали. Ограничились лишь визуальным осмотром, проведённым, наверное, больше для проформы, нежели для настоящего обеспечения безопасности фюрера. А ведь запросто можно было присобачить скотчем под столом взрывчатку, выставить нужное время и ликвидировать нацистского преступника номер один». «Постой, постой, а как же другие люди?» «Гости, прислуга, музыканты, тот же Котковский». Он-то в чем виноват? Все они тоже могут погибнуть. К тому же, к тому же совсем неизвестно было точное время прибытия фюрера. Как тогда выставлять время? Часовой механизм на бомбе, как известно, не используется для адресного взрыва. Если, конечно, ты не террорист-смертник, как с точностью до минуты просчитать время появления жертвы? Да и кто, кроме госпожи Мартинсона, знал, что мумия вообще здесь появится? Тем временем таката была сыграна и сыграна на одном дыхании. Очень мощно она прозвучала в рок-обработке. Публика, вне всяких сомнений, была ошарашена. Все сидели завороженные, не зная, как реагировать на только что услышанное и увиденное. Классика, но какая-то препарированная, классика, сыгранная совершенно иначе, все жаждали продолжения и были готовы внимать. Затем очередь дошла до Моцарта с Бетховеном. Исполнили и «Вивальди», «Весну из времен года» и несколько собственных композиций, весьма и весьма достойных, достаточно мелодичных, написанных Конрадом в традициях барокко-рока. Не зря же человек пять лет обучался на композиторском факультете консерватории. Наконец, плавно добрались до гвоздя программы. Полёт Валькирии Вагнера, по замыслу исполнителей, он должен был окончательно выпотрошить публику и завершить сорокаминутное выступление. От мертворождённого Сен-Санса они предусмотрительно отказались в самый последний момент и правильно сделали. «Уже с первых тактов полёта я был накрепко захвачен поразительно гипнотическим воздействием вещи. Музыканты шаг за шагом воздвигали следующие один за другим полосты сопровождения», Они играли и играли. Но что-то явственно происходило в воздухе, окружавшем нас. Какое-то молниеносное движение. Сначала метнулась одна быстрая тень, потом другая и сразу третья. Вскоре стало ясно. Над нами сновала стая летучих мышей. Растревоженные звуками, светом и суетой, ночные демоны покинули облюбованный ими чердак виллы, привнеся внезапным появлением, учащенным хлопанием сатанинских крыльев и шелестящим писком, ощущение беспокойства и надвигающейся бури. Мне самому тогда почудилось, что над нами кружится стая стервятников или даже эскадрилья боевых вертолетов, ведомая свихнувшимся командиром и готовая по его приказу изрыгнуть море смертоносного огня. Да-да. Именно такое было ощущение. Музыка загремела из динамиков ещё громче, перекрывая звуки ночных вампиров так, что заложила уши. Похоже, звукарь Айварс на своём пульте давно уж вывернул все ручки вправо. И тут настал мой коронный выход. Я отложил в сторону книгу и взялся за патефон. Начал над ним колдовать, совершая малопонятные для всех присутствующих, включая музыкантов, манипуляции с пластинкой и иголкой, проще говоря, на диджейском жаргоне, скретчить То есть, царапать иголкой пластинку в целях получения характерного скрижащущего звука, от которого у меня запела душа и побежали мурашки, одновременно. В общем, не без гордости могу констатировать, что я, по всей видимости, впервые здесь на публике продемонстрировал базовую технику диджейнга, став пионером этого дела. Впрочем, мало кто понял, что я там творил с патефоном, а, скорее всего, никто ничего не понял. Но звук получился отменный, позволивший забыть о нашествии летучих мышей. Да, финал вышел просто феерическим. Для более полного ощущения праздника не хватало разве что настоящего фейерверка. Все встали и долго аплодировали, в том числе и Гитлер. А потом, ко всеобщему изумлению, фюрер, шаркая немощными ногами, стал медленно подниматься на импровизированную сцену. Краем глаза я увидел, как зрители, получив едва заметный прощальный знак от хозяйки, покидают зрительный зал, гуськом двигаясь к выходу. «Будто крысы из мультфильма, входящие в море под дудочку Нильса, молчаливо и дисциплинированно», – промелькнула смешная мысль. Гитлер тем временем приблизился к разгоряченным и онемевшим музыкантам, чтобы лично выразить восхищение и пожать руку каждому, включая и меня, хотя я и не был никаким музыкантом. Рукопожатие, на удивление, оказалось крепким. ожидаемой немощи в его старческих пальцах я не ощутил, её там, по всей видимости, сроду не бывало. Я был поражен». Вблизи я разглядел его более тщательно. Он выглядел, надо признать, скверно, измождённым, будто узник лагеря смерти. Соглашусь, применительно Гитлеру моё сравнение звучит несколько дико, но как раз оно и отражает суть. Передо мной стоял не фюрер нация, а будто измученный каторжными работами Зек даходяга ну, если хотите, ещё вариант, высохшая за прошедшие века мумия, что, пожалуй, ближе всего к истине. Подумал. Так вот, оказывается, к чему приводит многолетняя вегетарианская диета. Не обернулась для фюрера добром, высосала из него все жизненные соки. Вблизи костюм оказался не чёрным, а тёмно-синим, отлично, кстати, сшитым, но всё равно болтавшимся на нём точно на вешалке. Могли бы и подогнать по фигуре, всё-таки фюрер, так ведь? А вот галстук действительно был чёрный, претенциозный, из дорогого шёлка с замысловатым рисунком, искривившимся вышивкой чёрным бисером в свете ламп, Из-под воротничка белой сорочки торчала тощая дряблая шея с редкими волосиками, точно у плохо ощипанного дохлого цыпленка. Лицо перепахали глубокие морщины, запавшие в палые щеки странно колыхались, и в прищуренных глазах с мутными белками я не обнаружил ни живинки. И сам весь вялый и медлительный, словно не настоящий. Ну, мумия и мумия. Конрад услужливо пододвинул к нему кресло на колесиках, в которое мумия с удовольствием уселся, поскрипывая суставами. Внимательно разглядывая его, я слушал дребезжащий голос и понял. Передо мной совсем другой Гитлер. Не тот устрашающий образ неврастенника и психопата, о котором мне рассказывал дядя. Он-то не раз видел его в советских художественных фильмах и на документальных кадрах. И вовсе он не крикливый, говорил тихо, даже мягко, с легким придыханием. И в помине не было знаменитого на весь мир гипнотического воздействия на аудиторию, отточенного до совершенства на бесчисленных партийных съездах. Да, что не говори, подрастерял фюрер за безвозвратно ушедшие годы магию своего ораторского таланта, совсем старый стал. Но поблагурить с молодежью по-прежнему был не прочь. Понятно, что старичка сподвигло на выход к музыкантам вагнеровское произведение, что неудивительно, учитывая его личные пристрастия, короче, не смогу стоять, чтобы не поделиться чувствами с теми, кто пробудил эти чувства. «Сегодня вечером вы подарили мне поистине незабываемые впечатления. Обожаю Вагнера, готов слушать его сутки напролёт, и полёт Валькири стал украшением вашего концерта». Воистину, это произведение достойно самых престижных концертных залов. Фюрер не скупился на дифферамбы, он слегка оживился, глаза потеплели, начал слабо жестикулировать. «Признаюсь, когда я вчера после шумного успеха лоуэн Грина получил приглашение от госпожи Мартинсона, засомневался, идти или нет. А теперь, после такого бурного впечатляющего финала, ничуть не жалею и очень рад, что принял приглашение». Продолжал рассыпаться в благодарностях Гитлер, а потом, обведя всех неторопливым, изучающим взглядом, спросил, «А знаете ли вы, молодые люди, какие ассоциации возникли у меня во время вашего блестящего исполнения?» Не дождавшись ответа, сказал сам, «Войну, милые мои! Я сразу вспомнил войну и нашу великую победу!» И, расчувствовавшись, признался, что в какой-то момент, ближе к завершению полета Валькирий, его даже слеза прошибла, Так разом на него нахлынули воспоминания, военные годы, бившийся с врагами непобедимый Фатерланд, многочисленные соратники и бесчисленные герои Второй мировой, лётчики, танкисты, моряки, пехотинцы встали перед глазами. Он рассказал, как каждую пятницу с нетерпением ожидал очередного выпуска немецкого еженедельного обозрения с непременными фронтовыми сюжетами. Живое свидетельство торжества немецкого духа в воздухе, на воде и на суше, запечатленное на кинопленке для будущих поколений. Смотрел новости с необычайным интересом в зале для кинопоказов рейх-канцелярии в компании с доктором Геббельсом. Вот все это и пронеслось перед его глазами благодаря полету Валькирии. Воскресло угасшее было память чувств. Для тех, кто не в курсе, музыка Вагнера всегда сопровождала сюжеты из немецкого обозрения, посвященные Люфтваффе, сюжеты, сообщавшие о том, что доблестные летчики Германии бомбили вражеские города, безжалостно стирая их с лица земли. Гитлер сделал продолжительную паузу, посмотрел куда-то ввысь в темное небо, густо усеянное звездами, и со значением сказал. «Когда-то давным-давно я призывал вести безжалостную очистительную войну с так называемым современным искусством. Но времена, как правильно кто-то заметил, меняются, меняется окружающий нас мир и люди, включая меня. Несмотря на занятость государственными делами, иногда я и сам люблю послушать хорошую музыку, в том числе и современную. И хоть рок объявлен министерством пропаганды дегенеративной музыкой, как когда-то джаз, но это... В современных условиях геополитического противостояния безусловно перегиб. Должен быть избирательный подход. Мне абсолютно ясно, что рок может быть разным. Вот ваша музыка. Она прекрасна. Она вдохновляет, она делает жизнь лучше и интереснее. Ее, без всякого сомнения, надо активно пропагандировать, чтобы немецкая молодежь ее знала и имела возможность ее постоянно слушать и, на вашем примере, умела отличать зерна от плевел. Ничего против такого творчества я не имею. Сам обожаю творить. Последняя фраза, по-видимому, была завершающей в теораде фюрера, поскольку он с неожиданным проворством вскочил с кресла и, ни с кем не прощаясь, развернулся к нам спиной и, на удивление, резво для его слабых ног спустился по ступеням веранды и вдруг замер на месте, как истукан, прислушиваясь. Со стороны улицы Киршу донеслось громкое и короткое индийское улюлюканье, как известно, предвещающее скорое нападение краснокожих. Фюрер вытянул морщинистую черепашью шею в сторону забора, но боевой клич больше не раздавался. Стало быть, померещилось. И правда, откуда в Риге взяться индейцам? Здесь я сделаю отступление, чтобы подготовить слушателя к следующему эпизоду и приведу малоизвестные сведения, почерпнутые мною, студентом-историком, из разных источников не по университетской программе, а из исследовательского интереса. Как и большинство немцев и австрийцев, Адик и Гитлер в детстве зачитывался приключенческими романами об индейцах, читая запоем поем Фенемара Купера и Майна Рида. Однако кумиром Гитлера всю жизнь был Карл Май. Оказываясь в сложной ситуации, Гитлер на ночь его книги будто Библию. Более того, по его распоряжению, в 1943 году в Россию для поднятия духа солдат вермахта отправили 300 тысяч экземпляров книги Карла Мая «Винетто». Фюрер был буквально одержим писателем и его героем, говорила о Винету как о лучшем примере командира роты и образце благородства, порой прозрачно намекая и на свое сходство с отважным индейцем. И вот, не дождавшись повторного клича краснокожих, Гитлер обернулся к сопровождавшим его музыкантам и театрально, воздев руки к небесам, патетически воскликнул. «Бог-свидетель, если б не избранный мною жертвенный путь фюрера немецкой нации, мои занятия живопи...» Гитлер не успел закончить высокопарной фразы, потому что рядом с ним со свистом на землю грохнулся мешок. От неожиданности он вздрогнул и пошатнувшись, отпрянул в сторону, едва удержавшись от падения, благо его поддержал стоявший рядом рогатый викинг, то есть Котковский. К моему великому изумлению, мешок оказался рюкзаком и весьма знакомым. Мой или Шульца? От обуявшего меня ужаса всё внутри содрогнулось, сжалось и похолодело, в ожидании, что вот-вот сейчас рванёт, но... Секунда проходила за секундой, а рюкзак всё не взрывался. Ну и мы вместе с ним за компанию. Мне показалось, что он прилетел откуда-то сверху, чуть ли не с крыши свалился. Я глянул вверх, но там никого не увидел. Я поначалу, предположивший самое страшное, мало-помалу приходил в себя, поняв, что взрывчатки там нет». Неожиданно из-за забора откуда-то всего пару минут назад послышалось люлюканье, раздался демонический хохот, будто из преисподней вылез дьявол, и затем донесся нечленораздельный вопль. Забор покачнулся, сначала проклюнулись две непослушные руки, ищущие за что бы ухватиться, и вслед за ними вылезла потлатая голова Шульца в бейсболке, надетой задом наперед. Кряхтя, он подтянулся на руках, наконец перекинул одну ногу, потом другую, и, усевшись верхом на заборе, как петух на насесте, спросил, оглядев всех тяжелым пьяным взглядом. «Ну что, чуваки, обосрались?» Озадаченный Гитлер только и промямлил. «Вас издастся, на чуваки, унт?» Он споткнулся, не в силах произнести русскую абракадабру. Никто ему не ответил, все как зачарованные уставились на Шульца, к которому с разных концов сада уже мчались охранники. Шульц тем временем вытащил из-за пазухи початую бутылку шнапса и, задрав голову, смачно приложился к ней. Одним махом прикончив выпивку, он бросил бутылку в сторону охранников, подбегавших к забору. Слезая русская сынья!» – горкнул тот, что подскочил первым, он крепко схватил парня за ногу. Но Шульц уловко её вывернул и с размаху двинул каблуком платформы прямо по его харе, да так сильно, что тот грохнулся на наземь тяжёлым кулем. Второй тоже был рядом и хотел было сточить Шульца, но его остановил поток рвоты, водопадом окативший его с головы до пят. Шульц, как обычно, был в своём репертуаре и остался верен себе до конца. Все просто покатывались со смеху, включая фюрера. «Я не свинья», — утершись рукавом бушлата, с пафосом заявил Шульц на чистом немецком языке. А как иначе, если он, как и я, учился в немецкой спецшколе? «Я не свинья», — Вновь повторил он. «Я, Винетто, благородный вождь Апачей!» Он вытащил из-за пазухи вторую бутылку, снова приложился, сделав приличный глоток, и его тут же опять стошнило. Переборов судороги на лице, он громко произнес. «Винетто пьет до конца!» Допить вторую бутылку до конца Шульцу все-таки не дали, сняв его с забора и при этом стащив с него шузы. Охранники тут же хотели ему намылить шею, но фюрер подал знак рукой, мол, «Не надо, подведите его ко мне!» Так, брезгливо держа Шульца за шиворот и отворачиваясь от его зловонного дыхания и обутыва лишь в носки не первой свежести, они и подвели его к мумии. Признав Гитлера, Шульц, небрежно вскинув правую руку, прямо совсем как сам фюрер, он рявкнул. «Хайль Гитлер!» Фюрер нехотя ответил, кое-как махнув рукой. «Просто какой-то театр абсурда. Однако, скажи Шульц вместо нацистского приветствия «Гитлер Кабут» уверен, его песенка была тут же спета» хоть мой товарищ и провозгласил себя Винетту. Гитлер, изучающий, посмотрел Шульцу в лицо, как бы проверяя его на чистоту расы и, не обнаружив ничего предусудительного, отдал команду телохранителям. «Отпустите Винетту, он хороший». При этом фюрер медленно поднял руку, словно делая замах для удара. Не почудилось, что он собрался дать Шульцу оплюху, но вместо этого он со свлащавой улыбкой потрепал его по щеке, совсем так, как на знаменитой фотографии в день своего рождения – Отправляя на фронт безусых немецких подростков с патронами биться с русскими ордами. «Он хороший, он вождь, только ему надо проспаться!» И отдал короткую команду своим головорезам, указав на носки Шульца. «Верните винетту Макасины и уложите спать!» Притихшего Шульца подхватили подруги и повели в дом, не забыв прихватить рюкзак, на ходу покопаться в нем и, не найдя ничего предосудительного, спокойно продолжить шествие. Гитлер же продолжил прерванное общение, видимо, под впечатлением от неожиданного эпизода, расхотев прощаться. «Вот уж не думал, что судьба мне пошлет подобный знак, и я вновь вспомню детство Ивенетто», сладко протянул фюрер и надолго замолчал. «Мы терпеливо и вежливо стояли вокруг и ждали, что же последует дальше. Наконец он будто очнулся, огляделся вокруг и полюхнулся на ближайший стул, что было знаком длительного продолжения воспоминаний». Нам ничего не оставалось, как предано внимать ему в надежде, что утомлённого впечатлениями мумию хватит ненадолго. Ничего подобного. Он бодро продолжал разглагольствовать. «Помню себя в Вене. Трудное для меня время. 30 марта 1912 года. В тот день ноги сами принесли меня, уверен, не случайно, на лекцию Карла Мая о жизни и литературе. Высокий полёт благородной души. Вот за что должен бороться человек». Если говорить коротко о квинтэссенции этой лекции, публике собралось много, думаю, тысячи две. Это было незабываемо. Вспоминаю этот день всю жизнь, и случилось это ровно за неделю до смерти писателя. Его уход заставил меня плакать. Глубоко вздохнув, фюрер вновь надолго замолчал, потом с хитрицой спросил. А «Знаете ли вы, молодые люди, что Альфред Форрер во время войны в боях на Восточном фронте потерял правую руку? После войны стал кинорежиссером, снял три фильма. Про Винетто. Мы только молча таращились на мумию, чтобы не разрушать его пьедестал. Вот как бывает. Герой войны, потерявший в битве с русскими руку, снял фильмы про моего любимого персонажа. Но будем же объективны. Последняя его картина «Трое на снегу» должна быть подвергнута суровой критике. «Никчемное кино» и дурацкая комедия. Он гневно покраснел и так стукнул кулаком по столу, что мы слегка отшатнулись. Не знаю, куда бы завели его разъярённые рассуждения, если бы нам во спасение не выплала госпожа Мартинсона с обворожительной улыбкой во все 32 искусственных зуба. Некоторое время они чинно прогуливались по дорожке мимо лукаво-улыбающегося мраморного амура, и до нас донеслось, как госпожа Мартинсона приглашает Гитлера на завтрашнюю премьеру «Летучего голландца», и объясняет значение постановки для их оперного театра, повторив всё то, о чём вещало скины экрана. После чего фюрер покинул виллу Лямур, умчавшись на представительском Мерседесе вместе со своей охраной, как мы предположили, на правый берег Даугавы. После отъезда мумии мы наконец расслабились и хотя перво наперво следовало демонтировать оборудование и перетащить его обратно в подвал. Однако таскать тяжести не было ни сил, ни желания. Всем хотелось поскорее выпить, закусить и развлечься в компании длинноногих красавец и потому нас хватило лишь на то, чтобы накрыть всё брезентом, ведь ночью мог пойти дождь. Полночь ознаменовалась триумфальным выездом Конрада на сервисном столике в обнимку с ящиком шампанского. Он врезался в самую гущу девиц, едва не задавив парочку из них, и под восторженный девичий виск принялся расстреливать всех пробками из-под шампанского. Громко пыхали бутылки, тут же передаваемые по кругу. На сей раз обошлись без хрустальных бокалов, били прямо из горла, а кое-кто умудрялся ещё и орошать головы друг друга в лучших традициях декаденской вечеринки. Потом купались в фонтане, само собой, нагишом. Благо, оперная бабуля давно давила клопа. День четвёртый и последний. Уже глубокой ночью Конрад доставил нас домой к Катковскому, о том, чтобы остаться на вилле не было и речи. Госпожа Мартинсона строго предупредила внука, чтобы к утру от девиц и всех остальных не осталось и следа. Конрад был здорово под мухой. Я же, будучи его вполне в состоянии, забеспокоился, как он справится с вождением микроавтобуса. На что довольно пьяненький Катковский уверенно провозгласил смачный кнов. «Для нашего Конрада это самое привычное состояние, так что не переживай, историк». Шульца мы загрузили в микроавтобус, как мешок картошки, положили прямо на пол, кинув под голову рюкзак, усаживать в кресло не было смысла. Он бы оттуда обязательно спикировал. Конрад, хоть и был пьяный вдрызко, соображал на редкость трезво и горько сетовал, что ангажемент на пару с фюрером может выйти боком ему и его группе. Бабка оказала медвежью услугу. Он-то, как истинный латвийский патриот, лереял надежду о долгожданном получении национальной независимости и скором развале Третьего Рейха. «Не век же фюреру топтать землю». Вот почему, на чём свет стоит клеймя мумию, и одновременно, выезжая со двора вилы на улицу, не вписавшись в створ ворот, он умудрился прилично ободрать бок микроавтобуса. Дорога была недолгой, но мы успели с Конрадом переброситься порыв фраз И это был не трёп, а разговор по существу. «Не могу понять, зачем ты пластинку царапал?» – спросил он. Я объяснил. Он только хмыкнул в ответ и, немного подумав, поинтересовался. «И кто только до такого додумался?» «Известно, кто джедаи», — почему-то автоматически выпалил я. Да, видимо, выпитая шампанское дала о себе знать. «Кто? Джедаи?» — округлил глаза Конрад. японца что ли?» то есть ты, что это я говорю? Диджеи? Вот кто?» Или, другими словами говоря, диск «Жакеи». американские само собой». «Американский диск «Жакеи», — рассеянно повторил Конрад, сворачивая на улицу Эйжиниес. Судя по всему, он был зачарован открывшимися возможностями нового звучания группы. Хоть пьяный был, а всё просёк правильно, сказал, что обязательно возьмёт на вооружение ранее неведомый технический приём. Ободрившись его реакцией, я посоветовал расширить состав и для более сочного звука пригласить в группу хорошего саксофониста, сказал, что небольшой джазовый привкус пойдёт им только на пользу. В этом я не сомневался. Конрад меня сердечно поблагодарил и обещал подумать. Прибыв на место, мы выгрузили Шульца из автомобиля, подхватив его с Катковским за руки и за ноги, ударив его головой об дверь довольно сильно, но он даже не проснулся. Отнесли его в сарай и бросили на кровать точно чурку. Шульц продолжал дрыхнуть без задних ног. Катковский, широко зевая, тоже отправился почевать он был чуть живой, не мудрено, ведь не спал уже вторые сутки. Я было тоже прикорнул, кое-как устроившись на краешке постели. Но Шульц, вот скотина, принялся вдруг ни с того ни с сего так скрежетать зубами, что у меня весь сон в момент улетучился. Я его, конечно, пихал в бок, да что толку? Временами, переставая скрежетать, он принимался храпеть. Видимо, от того, что спал собака на спине. Поэтому, окончательно пленав, я покинул сарай и улегся в саду прямо на деревянном столе. Жестко, конечно, было, но выбирать не приходилось. Кое-как спас суконный бушлат, один край которого подложил под бок, а другим прикрылся. Было довольно свежо, ночи в августе здесь прохладные. Сон у меня был рваный, я часто просыпался. Черное небо начало уже светлеть, как я вдруг услышал глухие сдавленные рыдания, доносившиеся из сарая. Мгновенно проснувшись без промедления, хотя у меня от неудобного лежания на столе и затекли все члены, в два прыжка оказался в сарае. Шульц лежал на животе и, уткнувшись в подушку, надсадно рыдал. «Что с тобой, старичок?» – участливо спросил я, тронув его рукой за плечо, сотрясаемое рыданиями. Он долго не отвечал, потом, все так же, уткнувшись в подушку, лицом глухо прошелестел. «Я убил человека!» Я опешил, поначалу подумав, что ослышался, переспросил его. «Что ты сказал, Шульц?» «Я убил человека!» По слогам так же глухо, уткнувшись в подушку, произнес он. «Ты убил человека? Какого человека? Когда ты его убил? Что ты несешь, Шульц?» Он оторвал от подушки мокрое и красное лицо. «Да, убил, еще, поверь мне, раз двадцать бы убил этого, этого ублюдка, если б надо было, а то и все 100 выпалил он, потом, громко всхлипнув, ошалело, добавил тихим голосом. «Это уже третий труп, чувак! Третий!» И вновь с рыданиями взвыл белугой. Я пожалел, что под рукой нет воды, чтобы привести его в чувство. Бежать в дом значило всех там перебудить, да и дверь еще наверняка закрыта. «Так, Шульц, послушай меня», — как можно спокойнее сказал я, хоть и меня затрясло, как в лихорадке. «Рассказывай всё по порядку и с самого начала». Но Шульц никак не мог успокоиться. Он отстукивал зубами барабанную дробь, с надрывом всхлипывал, судорожно дёргая конечностями. То рукой, то ногой, то плечом, точно эпилептик, но, к счастью, перестал лить слёзы. С грехом пополам успокоившись, начал сбивчиво рассказывать и поведал нечто, леденящее душу. У меня до сих пор мурашки бегут по всему телу, как вспомню». Правда, начало рассказа не предвещало ничего запредельно жуткого. Шульц начал с того, как мы с ним потерялись в Ливонии. Он меня искал на всех этажах гостиницы, и всё зря. Потом долго ждал внизу в гостиничном холле, а я как сквозь землю провалился. В конце концов, он плюнул и решил уехать. На кладбище. Да-да, на кладбище. Дело в том, что он припомнил, какой именно день на календаре, а было как раз 17 августа. Его как током шибануло, потому что год назад аккурат в этот день скончался его дед. Точнее, прадед, профессор истории, не доживший всего месяц до своего 90-летия. Правда, это было в реальном времени. Но Шульц про это даже не подумал, и, ведомый чисто импульсивным порывом, приспокойно поехал на северную окраину Риги в московский форштад на кладбище Шмерли, тихое спокойное место, расположенное в лесочке, где покоились все матушкины родственники, включая ее родного деда, воспитавшего осиротевшую внучку. Он сразу разыскал ее, вернувшись в Ригу после войны. Шульц, разумеется, в Шмерли бывал не раз и дорогу туда хорошо знал. И каково же было его потрясение, когда, прибыв на место, не обнаружил никакого кладбища и никакого леса. Теперь там почти на голом месте находился парк развлечений, носивший то же название, что и кладбище – Шмерли. Шульц с ужасом смотрел на громадное колесо обозрения, невероятно крутые американские горки, гигантские качели, автодром с электромашинами, цепочную карусель и многие другие аттракционы. В этот праздничный вечер всё работало, всё крутилось, гремело, ослепляя ярким светом и оглушая скрежетом и громкой музыкой публику, пришедшую развлечься и отдохнуть. Среди развлекавшихся людей находился совершенно ошарашенный Шульц, единственный, пребывавший здесь в подавленном состоянии, потерянно бродивший по дорожкам мимо павильонов, не узнавая этого места. Ведь тут раньше был лес, теперь цивилизованный пустырь. «А если мысленно убрать все аттракционы?» Шульц прикидывал в уме, в каком месте могли располагаться могилы, но так ничего и не определил. ни за что было глазу зацепиться. Ни малейшего ориентира. Абсолютно чужое место. полное безнадёга. Так бродил он и бродил среди праздно шатающейся и веселящейся публики, пока не забрёл на окраину парка и у невзрачного вагончика с облупившейся краской не столкнулся нос к носу со старичком-латышом вполне себе добродушного и даже курьёзного вида. Несмотря на лето, тот был в зимней шапке, меховой душегрейке и крепко на веселе Обрадовавшись внезапному визитеру, тотчас пожаловался, что давно кости не греют, вот и приходится пропускать стакан другой, шутил скалясь беззубым ртом и посасывая давно потухшую длинную трубку. Представился ночным сторожем, национально думающим латышом и безвестным героем минувшей войны. Все в одном флаконе сообщил о том не без горького сарказма и отпустил шпильку в свой адрес, мол, его однополчане давным-давно выбились в крупные шишки, а он вынужден прозябать на старости лет больной и всеми позабытой на этом поганом кладбище. «Кладбище?» – поразился Шульц. каком кладбище?» «Известно, каком. Жидовском», – ответил старик и продолжил. Так и узнал Шульц, что кладбище, новое, примыкавшее к нему старое еврейское кладбище, закрытое для погребения еще с двадцатых х годов, были в буквальном смысле стерты с лица земли. Деревья спилены, пни выкорчеваны, а вся территория вместе с могилами перепахана бульдозерами вдоль и поперек. Так вскоре после войны глубоко символическим образом была поставлена жирная точка в окончательном решении столь же вытрепещущего для Третьего рейха еврейского вопроса. Самих евреев и в Риге, к слову сказать, в живых к тому времени уже не осталось. Последние 4 тысячи человек из неполных 100 тысяч, ликвидированных в Латвии, были уничтожены в конце 1943 года, а вместе с ними прекратило существование Иришское гетто. Об этом также успел поведать старик. Долгое время здесь находился пустырь, превращенный в мусорную свалку, а в начале 60-х городские власти решили устроить здесь парк развлечений». Шульц попытался задать несколько вопросов, кое-что прояснить, но старика это насторожило. Уж больно напористо Шульц начал расспрашивать, зачем, мол, волосатому парнишке понадобилось копаться в делах минувших дней, узнавать подробности военных лет. Ведь 30 лет прошло, новое поколение выросло, ненюхавшее пороху и знать не знавшее военного лихолетия. Зачем ему всё это? Но Шульц его успокоил, представившись студентом-историком, сказал, что сведения нужны для дела. Он собирает материал для курсовой работы о латвийских героях минувшей войны. Услышав объяснение, старик поутих и даже обрадовался, заявив, что он как раз тот человек, который и нужен Шульцу. Он много чего может вспомнить, память у него отличная, с склерозом пока не страдает, однако сейчас ему не до разговоров. Шульц догадался, что сторожу сильно хотелось выпить, и выпивка у него имелась, только делиться ни с кем не желал. Настоящий алкаш. Выпроваживая незваного гостя, он хитро улыбнулся беззубым ртом. «Приходи завтра, парень, тогда и поговорим. Имей в виду, одной бутылкой не отделаешься». Утренняя партия в бадминтону Шульца, как помните, не задалась. Он и засобирался в Шмерле, едва позавтракав со мной и Катковским. Меня посвящать в детали своей поездки не стал, Катковского тем более, посчитав это личным делом. Что касается взрывчатки, пакет он ночью перепрятал, засунул за поленницу поглубже и поехал налегке. Единственное, пожалуй, что он тогда сделал – разумно. Забегая вперёд, сообщу, что безобидный старичок оказался никем иным, как бывшим немецким полицаем, числился в рядах так называемой зондеркоманды Виктора в вспомогательной полиции, банда отъявленных убийц и безжалостных палачей, той самой, которая прославилась организацией еврейских погромов в Риге, массовыми расстрелами и показательными актами устрашения с сожжением синагог вместе с согнанными туда людьми в первые дни немецкой оккупации, в июле 1941 года. Узнав, с кем он познакомился, Шульцу по уму надо было сразу бежать из парка Шмерли без оглядки, что называется, от греха подальше, выбросив из головы страшного человека. Но ведь выяснить, кем был старик в прошлом и другие не менее важные подробности, заинтригованному Шульцу удалось, только наведавшись к сторожу во второй раз. Его тащило в Шмерли со страшной силой. Видимо, он интуитивно чувствовал, что новый знакомец каким-то образом может пролить свет на обстоятельства гибели родителей его матери, сгинувших в кровавой мясорубке Холокоста. Да, встреча с ветераном-карателем, как теперь мне представляется, отнюдь не стала случайной, была предопределена свыше судьбой и самим временем, в котором мы с Шульцем очутились. По-другому, наверное, и не могло произойти. Надо сказать, что старик искренне обрадовался Шульцу. Он с утра был с крутого бодуна и жаждал опохмелиться на драмовщину. «Принёс? Давай скорее сюда!» – торопил он Шульца. Его мутные глаза в раз зажглися адским пламенем при виде трёх пузырей со шнапсом, которые Шульц выгрузил из рюкзака, но сам бутылку откупорить и налить себе в стакан всё равно не смог. Так тряслись его руки. Пришлось помогать. Старик и из стакана-то выпить полюски не смог. Пока карту поднёс, всё пролил. Шульц сам ему в глотку шнапса залил по его настоятельной просьбе, и когда тот выпил, ему в раз полегчало, прям повеселел на глазах, да и трясучка поутихла. И он, не закусывая, тут же стал с азартом и гордостью рассказывать. Тут-то всё и выяснилось. В свойственной ему манере, с шутками да прибаутками, даже если говорил о чудовищных и запредельных вещах, касающихся ликвидации тысяч и тысяч безвинных людей, большинство из которых, надо полагать, были женщины, старики и дети. Никто его за язык не тянул рассказывать про военные подвиги, а вот выговориться ему до смерти хотелось. В том мире, в котором он жил, про Холокост уже не принято было вспоминать, евреев и в Европе днём с огнём не сыскать. Все до единого выкошены ещё три десятка лет назад. Тема давно закрыта. А кто, как не он, помогал решать пресловутый еврейский вопрос? Уязвлённое самолюбие не давало покоя. Надоело ему помалкивать в тряпочку, делать вид, что ничего такого не было, что евреи сами собой куда-то подевались. Так что пришло время в сласть посмаковать. И Шульц догадался о позывах слова «извержение». Старик к тому времени стал зол на нацистскую власть. Попользовалась она им по полной программе и цинично выбросила за ненадобностью на мусорную свалку. «Да, парень», — многозначительно изрек старик, «быть ликвидатором — это тебе не циркуляры строчить в канцеляриях». По его словам, в отдельные дни приходилось расстреливать по несколько тысяч человек. А в расстрельной команде было не больше 20 человек, никакого автоматического оружия, одни лишь карабины. Представляешь, какая нагрузка, парень! Мы работали на пределе физических сил, кто ещё такое выдержит? Только настоящие патриоты, патриоты и герои. То, о чём он рассказывал с подробностями, с массой мелких деталей, память у старика и вправду оказалась отменной, Повергло Шульца в жесточайший ступор, хотелось заткнуть уши, не слышать ужасов, но он слушал. Не мог не слушать, и ненависть клокотала в нем, будто прах миллионов сожженных соплеменников пытался достучаться до его сердца, требуя отмщения. «Если сравнивать с животным миром», — между тем пытался философствовать старик, — «еврейская нация более всего напоминает мне крыс, такие же изворотливые и хитрые твари». «Я знал их, как облупленных, семь долгих лет перед войной горбатился у жидов на обувной фабрике, досконально изучил все их повадки и знаю, на какие хитроумные уловки они способны ради наживы или сохранения жизни, что, в принципе, одно и то же». Старик оказался ещё тем головорезом. Не зря его свои же полицаи прозвали «грозой жидов», о чём он, естественно, не преминул похвастать. Главное его качество, главное достоинство – он умел думать, как еврей. Поэтому в деле внешней охраны рижского гетто, он занимался этими обязанностями в паузах между выматывающими расстрелами, он оказался незаменимым. Самолично пресёк не один десяток побегов, сбежавшими расправлялись особо жестоко, убивали на глазах всего населения гетто, чтобы другим неповадно было. И тут же в качестве характерного примера рассказал один случай, наглядно иллюстрирующий, на какие ухищрения способны жиды. «Только представь себе, парень, насколько хитрожопы были эти еврейские выродки, чтобы удрать из гетто. Обесцветили чернявые волосы у малолетней дочки и отправили своего крысёныша через канализацию. Там узкий проход был. Взрослому не пролезть, а ребёнку можно. Вроде бы всё рассчитали, только про меня забыли. И это была их главная ошибка. Я уж с другой стороны поджидал девочку с молотком в руке». «Почему с молотком?» «Да всё просто, парень. Накресёнышей жалко пулю тратить. Их обычно во время расстрелов наши прикладами забивали. А мне марать приклад своего карабина не хотелось. При мне всегда молоток имелся увесистый. Я его в кармане шинели таскал. С одного удара замертво валил любого в яму. Он и теперь со мной, мой верный дружок. Вон там на стене висит. Своего часа дожидается. Ну-ка, подай его сюда, парень». Шульц не успел осознать до конца всю абсурдность ситуации. Его мать убита в детском возрасте, значит, его самого тоже нет. Он же, родившийся в другом времени, стоит рядом с убийцей матери, судьба предоставила ему уникальный шанс рассчитаться с ним за всё содеянное». Шульц, дрожащей рукой, снял с гвоздя молоток, местами тронутый ржавчиной, положил на ладонь другой руки, ощутив его тяжесть, пару раз подбросил, примериваясь для удара. Старик в это время, чему-то усмехаясь, вращал пьяными глазами. «Сейчас или никогда?» Шульц, размахнувшись, что было силой сжахнул молотком по голове старика так, что с него шапка слетела, по пути вырвав изо рта трубку. Хотя шапка и смягчила удар, но тот, разом обмякнув телом, повалился на дощатый пол, и Шульц, нагнувшись над ним, продолжал наносить удары. Бил, бил и бил, пока мерзкая голова старика не превратилась в кровавую гущу, а шматки мозга не забрызгали пол. Шульц очнулся, почувствовав боль в уставшей руке и тошноту. Отбросил молоток в сторону, тяжело дыша, огляделся вокруг и поразился. Сам не ожидал, что на подобное способен. Потом сообразил, что следы надо замести. На полке нашёл коробок со спичками, вылил шнапс на топчан шерстяным одеялом. На пол, на самого старика, чиркнул, бросил горящую спичку, всё моментально вспыхнуло. Я ошарашенно молчал, потом, запинаясь хриплым голосом, спросил, «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет, вроде никто. Было утро. Аттракционы ещё не работали, хотя, впрочем, не знаю». Надолго повисла тишина. Каждый из нас погрузился в свои мысли, хотя мы оба думали об одном и том же. «Земля под нашими ногами горит. Нам здесь не место, тем более после такого». «Совершено убийство. Рано или поздно местная уголовная полиция или, другими словами, крипа, нападёт на след Шульца, а заодно и мой». Тут двух мнений быть не может, поэтому надо как можно быстрее рвать когти, сматывать отсюда. При этом мне абсолютно расхотелось двигать в сторону советских 70-х в гости к Шульцу. Я мечтал теперь только об одном – вернуться в нашу старую квартиру, включить ноутбук, приготовить обед для дядюшки и даже, как ни странно, засесть за Талмуд по латыни. У меня ж как-никак переэкзаменовка на носу. Короче, я страсть как захотел домой. «Хватит с меня опасных приключений, сытыми по горло. Ужас, как устал от всего этого, сил больше никаких нет. Всё, хватит. Амба». «Шульц», — наконец произнёс я, — «надо поскорее сваливать отсюда». «Надо», — согласился он и тяжко вздохнул. «Только знаешь, отсюда нам далеко не уйти, или опять попадём куда-нибудь, к чёрту на рога». Я посмотрел на него непонимающе. «Неужели до тебя до сих пор не дошло, что нас отправили сюда не для того, чтобы грохнуть убийцу моей матушки?» «Каратель, которого я забил молотком, а потом спалил, пешка, всего лишь винтик в этой адской машине торжества национал-социализма, таких как он, беспрекословно выполнявших людоедские приказы, здесь тьма тьмущая». «Нет, Янсенс снабдил меня взрывчаткой для другого, чтобы я убил главного архитектора этого извращенного мира и главного нацистского преступника Гитлера». И если этого не сделать, будь уверен, Янсенс нас отсюда не выпустит. Откуда ты знаешь?» «Печёнка чувствую, чувак, если тебя удовлетворить такой ответ. В последнее время я что-то больше стал доверять шестому чувству и понял это совершенно отчётливо только сейчас, когда тебе всё рассказал. И хорошо, что понял. Думаешь, Янсенс мне взрывчатку случайно подложил? Ага, держи карман шире. А почему, скажем, не тебе?» Я молчал, не зная, что ответить. Ответил за меня сам Шульц. «Потому что я еврей, и это не твоя, а моя мать зверски убита в рижском гетто. Он же, старикашка поганый, всё про нас знает. Вся наша подноготная ему досконально известна. Только каким образом, ума не приложу». Продолжил он развивать конспирологическую линию своей теории. Я согласно кивнул. Безусловно, Шульц был прав, и Янсенс выглядел теперь для меня не только наглым туалетным работником, а таинственным кукловодом, ловким манипулятором, правда, действовавшим непонятно для какой цели. Впрочем, почему непонятный? Если, допустим, предположить, что убиенный нацистами герой латвийского сопротивления, тот самый Мартин Шьянсенс является ему родственником, тогда понятны его мотивы. Рассчитаться с гитлеровцами за содеянное. Но чужими руками, то есть нашими. Нечего сказать, ловко придумано. Ловко. Ныхмырь поганый. Ты знаешь, чувак, с жаром продолжил Шульц, Вчера на Вилле у меня была уникальная возможность поквитаться с мумией. Мог запросто пырнуть его столовым ножом в живот или булыжником звездануть по черепу. А я струсил, понимаешь? Банально струсил, а мне, конечно, нет прощения. Пойми, чувак, если я его не прикончу, жить дальше не смогу. Понимаешь? Я всё понимал. Понимал его чувства. Мотивы, которые им управляли. Понимал и то, что после принятия решения об отомщении за наши жизни не дашь ломаного гроша. Впрочем, те эффективные меры безопасности вокруг фюрера, которые я ядовичи наблюдал, находясь на вилле «Лямур», вселяли некоторую надежду. Верилось, что подложить взрывчатку под одной из кресел в президентской ложе будет плёвым делом. Но как мы туда проникнем? Где ключ раздобыть? И тут осенило. А Котковский спрашивается «На что?» «Про операцию «Валькирия» что-нибудь слышал?» со Сознанием дела спросил я Шульца. «Заговор 20 июля?» «Неудавшееся покушение высокопоставленных офицеров вермахта на Гитлера?» – оживился Шульц. В нём вновь проснулся азарт дотошного историка. «Да будет тебе известно, что это одна из моих любимейших тем в истории гитлеровской Германии». Хоть бомба в волчьем логове тогда взорвалась в присутствии Гитлера, но отправить фюрера на тот свет заговорщикам не удалось. Помешало роковое истечение обстоятельств, не позволившее свершиться правосудие. Я не был уверен, что в альтернативном времени покушение имело место. Скорее всего, не было вовсе, поскольку война для Германии стала победоносной и завершилась уже в 1944 году. Да это и не столь важно для нас, состоялось или нет то покушение. Главное, что Гитлер до сих пор живой. Так что есть и шанс стать первыми в этом благородном деле. Шульц моментально воспрянул духом. Ему явно пришелся по душе мой шапко-закидательский настрой. «Это же потрясающий чувак! То, что не удалось совершить и немецким патриотам 30 лет тому назад, сделаем мы!» С пафосом провозгласил Шульца, доставая из глубины поленницы спрятанную там взрывчатку. «Предлагаю предстоящую операцию назвать «Валькирия-2». «Версия 2.0», — поправил я Шульца на современный лот. «Что-что?» — не врубился Шульц. «Неважно», — сказал я. «Лучше повторим пройденный материал». на чувак», — согласился Шульц, разворачивая пакеты. «Итак, всё по порядку. Деревянный штырь, кило, пластита, запалы в футляре, хранятся отдельно, часа». Он осёкся на полусловие, потому что скрипнула дверь, и на пороге сарая внезапно возник котковский В руках он держал поднос с дымящимся кофейником, кружками и ломтями домашнего хлеба. В сарае аппетитно запахло домом. Шульц, не ожидавший его появления и застигнутый врасплох со своим преступным занятием, поначалу замер, а потом, мгновенно собрав всё в кучу, стал в попыхах запихивать адский набор в рюкзак. С первого раза, конечно, не получилось. Коробка с детонаторами выпала из рук, хорошо ещё, что упала на кровать. Вот бестолочь. А то бы рвануло, у меня даже сердце остановилось. К счастью, обошлось. А то бы я сейчас не вёл с вами разговора. И дураку было ясно, что Шульц прячет что-то запрещенное. И Котковский, само собой, сразу раскусил, что к чему. Это я по его глазам понял. Но вида он не подал. Деликатный человек. Решил видать, что это не его ума дело. «Перебрал я вчера с шампанским историки», – пожаловался он. «Голова трещит так, что готова расколоться пополам». Вид у него и правда был неважнецкий. Лицо серое, безжизненное. Голова туго стянута вафельным полотенцем. Таким вот допотопным способом он пытался бороться с головной болью. «Тебе похмелиться не помешало бы, чувак!» Сочувственно покачал головой Шульц, завершив манипуляции с рюкзаком и аккуратно положив его к себе под ноги. Котковский налил в кружке кофе, протянул каждому из нас. «Пейте пока горячий. А я? Я с удовольствием опрокинул бы чекушку. Да нельзя!» – посетовал он. «Мне в театр скоро отправляться. У нас с этим строго. Вышвырнут за двери в два счёта, если что заметят». «Да и вечером премьера, ответственная. Снова фюрер ожидается. Ну, вы сами слышали, о чём вчера толдычила старуха». «Кстати, а где фюрер сидит на спектакле?» «Как бы невзначай, поинтересовался Шульц». «Там, где положено по его статусу и протоколу. Только в президентской ложе». Мы с Шульцем вмиг переглянулись, не решаясь спросить о главном, и только молча поглядывали на Катковского. «Чего уставились? Небось, ключ от президентской ложи понадобился?» Игриво спросил тот. От вопроса в лоб мы с Шульцем просто остолбенели, на что Катковский громко и с наслаждением хохотнул, но тут же, сморщившись, схватился за голову от внезапно подступившего приступа боли. Справившись с ней, проговорил. «Не тушуйтесь, историки, я всё про знаю. Ключ, кстати, который вам так позарез нужен, висит перед вашим носом». И он ткнул пальцем на старые ржавый гвозди, вбитый в стену с ворова от двери. Там действительно висел ключ, самый обычный, ничем не примечательный и не скажешь даже, что он от президентской ложи. Тут Котковский поведал нам, что где-то с месяц назад в ложах оперы театральное начальство задумало поменять замки и поменяло-таки, но когда заменяли старый комплект на новый, вышла путаница, и в возникшей суматохе этот неприметный ключик и попал ему случайно в руки. Он не растерялся и по-быстрому снял с него слепок, потом сделал дубликат, сам не зная зачем, на всякий случай, думал, чем черт не шутит, может пригодиться когда-нибудь. Дождался. Вот и сгодился для благого дела. Потом он признался, что с нашей идентификацией вышло и того проще. В первую ночь, когда мы Шульцем уже вырубили и дрыхли без задних ног, Котковский перетряхнул наши вещички. «Я на него за это не в обиде, а как иначе? В тоталитарном государстве только так и надо поступать, чтобы ненароком в просак не попасть. Надо же было разобраться, что мы за фрукты такие. А вдруг провокаторы или шпионы?» Сначала он в моём рюкзаке раскопал загранпаспорт, который при внимательном ознакомлении рассказал ему много интересного. Можно сказать, даже чересчур много нового и интересного, от чего запросто можно было тронуться умом. Потом, ещё покопавшись в моём рюкзаке, наткнулся на абсолютно неведомую для него музыку, записанную ещё в моноварианте — «Сорокопятки». Маленькие пластинки на 45 оборотов с ничего для него не говорящими названиями. «The Beatles» и «The Rolling Stones», изданные, согласно выходным данным, в Англии в 60-е годы. В той самой Англии, откуда, как известно, всех жителей острова во главе с королевской семьёй переселили в европейскую часть России. Ну а когда Котковский полез в рюкзак Шульца, наткнулся там на два смертоносных свёртка и, как это ни парадоксально звучит, почти на сутки раньше обладателя. Тут-то он про нас всё понял правильно, что мы такие же подпольщики, как и он сам, только значительно круче, хоть и моложе. Короче, зауважал нас, о чём не преминул сообщить в конце своей исповеди. «Да не глазейте вы так на меня, историки! Не робейте! В гестапо закладывать не побегу, если б надо было! Давно уже настучал! А вы что и вправду подпольщики? Подпольщики из будущего?» Мы с Шульцем одновременно судорожно сглотнули и молчаки внули головами, а что нам оставалось делать? Отпираться было глупо. «Охренеть можно!» только и воскликнул котковский закатив глаза и в сердцах сорвав с головы полотенца. «Посвящать Котковского в тонкости наших временных переходов, а тем более брать его с собой, не входило в наши планы. Достаточно с него и того, что мы открылись ему и рассказали, откуда взялись, впрочем, особо не вдаваясь в подробности, обмолвились только о том, что в том мире, в котором мы живем, гитлеровская Германия потерпела сокрушительное поражение». А сам Гитлер, когда советские войска стояли в полукилометре от рейхсканцелярии, покончил жизнь самоубийством. Произошло это 30 апреля 1945 года. Котковский слушал нас, буквально открыв рот, похоже, что и про больную голову забыл. Мы тут же сочли необходимым серьезно предупредить его, что со временем шутки плохи. Но зря переживали. Не было у него желания болтаться на сквозняке между временами. Нет, на экскурсию в будущее он явно не собирался, его желания были гораздо приземленнее, всё, о чём он мечтал, это изменить для себя среду обитания и оказаться в Америке. Планировал добраться автостопом до Лиссабона, наняться там палубным матросом на какое-нибудь судно и махнуть на нём через океан. Таков был план Котковского по обретению личного счастья, совсем в духе его кумира Джона Кея. Вот так и стал Котковский нашим нечаянным сообщником. Так что мы оперативно обсудили дальнейший план действий, взрывая мумию и разбегаемся кто куда. Мы с Шульцем в шкаф, а Котковский примёхонько в сторону Лиссабона. У него все нужные визы выправлены, а оттуда через Атлантику в вожделенную Америку. Мать, к слову сказать, давно уже благословила сына в путь-дорогу. Перед тем, как отправиться в оперу, ребята решили сыграть в бадминтон, так сказать, напоследок, раз уж запланировали, а больше возможностей и не будет. Котковский сказал, что в это раннее время в опере никого нет, кроме дежурного на служебном входе, да пару уборщиц, так что можно особо не спешить. К нашему удивлению, поболеть за сына вышла мать Котковского, выглянувшая в окно. Она оказалась маленькой, сухонькой пожилой женщиной, если не сказать старушкой. Мы её увидели впервые за четыре дня. Вид у неё был болезненной, Она всё время куталась в пуховый платок, хоть утро и было тёплым, и вскоре ушла в дом котковский надо заметить, крепко надрал уши Шульцу, разгромив его сухим счётом. Играл, как угорелый, не упустив ни одного очка. По завершении партии, проигравший торжественно вручил свою ракетку сопернику. Не тащить же её обратно. Видимо, растроганной реакцией котковского на подношение, он заодно решил осчастливить подарком и меня. Передавая мне презент, который заранее приготовил, это был манускрипт-мистификация вместе с кожаным мешком, в котором он хранился. Шульц пожелал мне удачной переэкзаменовки по латыни. Он, разумеется, был в курсе моих студенческих проблем и надеялся, что его подарок станет для меня чем-то вроде талисмана. Излишне говорить, насколько я был тронут его внезапным проявлением дружбы. А то всё чувак да чувак. Позднее, вспоминая этот момент, я думал, каким же он был длинновидным. Но тогда факту передачи рукописи я не придал сакрального значения. Просто было приятно внимание. Вовсе не задумался о том, а почему, собственно говоря, Шульце решил расстаться со своим детищем именно тогда, буквально накануне притворения в жизнь задуманного нами плана. В опере стояла сплошная тишь да гладь да божья благодать, выражаясь фигурально. Оно и понятно, утром театр еще толком не проснулся. Но мы сразу нарушили безмятежное спокойствие и сонную дрему, едва миновали пост охраны по пятам следуя за Катковским. Он нас долго водил по бесконечным коридорам, узким винтовым лестницам и театральным закоулкам, пока мы не вышли в один из карманов сцены, откуда попали и в сумрачный зрительный зал. Пышная бронзовая люстра, висевшая под расписным потолком, была, понятное дело, погашена. Лишь кое-где горели тусклые настенные плафоны, но и этого скудного освещения хватило, чтобы оценить великолепное убранство зала». Он так и сиял золотой роскошью, в театральном интерьере доминировали белый цвет и позолота, можно было только представить, как сверкает золото при полном освещении. Президентскую ложу мой глаз выхватил сразу. Вдоль карниза висел нацистский флаг, остался, наверное, с предыдущего спектакля. Как ни странно, ложа находилась чуть ли не на сцене, вернее сказать, над сценой. На один ярус выше портера, с левой стороны. Я-то ожидал, что она по центру будет располагаться, как к примеру, императорская в Александринке, а она вон где оказалась. Ложа мне показалась сравнительно небольшой. По бокам её стояли белые колонны, щедро усыпанные позолотой до самой их середины, а с потолка не ниспадали тяжёлые бархатные занавеси лилового цвета. С противоположной правой стороны симметрично располагалась другая ложа, как сказал Котковский, правительственная, вечно пустовавшая на спектаклях, так сказать, в резерве. И там никаких флагов не было. Теперь стало понятно, куда нам двигать дальше. На этаж выше. Никого не встретив по пути, мы подошли к президентской ложе. Оглянулись. Всё тихо, хвоста вроде нет. И хоть не родился ещё террорист Иван Помидоров, но я знал, его будущий знаменитый автор уже шумно отметил с друзьями своё 16-летие. Правда, в другом мире. но ну, а нам пора было действовать. Став с катковским на шухере с обоих концов коридора, мы предоставили Шульцу возможность спокойно отворить дверь ложа, проникнуть внутрь и, выбрав одно из девяти кресел, заложить при помощи скотча под днище между ножками адскую машину. Взрывчатка должна была сработать в 19 часов 30 минут в конце первого акта. Лоенгрин тоже начался, как вспомнил Котковский, ровно в 7 вечера, и Гитлер на него не опоздал и все-таки решили сделать поправку на непредвиденную случайность. Вдруг спектакль начнется позже, поэтому и выставили 19.30. Перед установкой времени сверили часы. У Шульца они чуть спешили, а у Катковского отставали. Выставили по моим кварцевым. С Шульцем договорились дождаться взрыва и сразу бежать в припрыжку в шкаф. По мне так я был готов мчаться прочь без оглядки сразу, как только заложили бомбу. Но Шульц был настроен категорично пока не увижу своими глазами, как мумия взлетит на воздух отсюда ни ногой. Что ж, ничего не попишешь, придётся ждать. Мы отправились в подсобку катковского расположенную на чердаке под самой крышей, замызганное оконце которой смотрело на гостиницу Рига, там, где располагался шкаф. Как бы нам в насмешку. На бульваре Аспазиес тренькали проходящие трамваи. Время тянулось неимоверно медленно, пожалуй, так медленно, как никогда. Я сидел, как на иголках, меня бил нервяк. И главное, делать было совершенно нечего. Сидеть на одном месте в душной и пыльной подсобке и гонять без конца чьи, я выдал уже три стакана, дело явно не по мне. Так что пришлось двигаться к туалету, после чего пошёл слоняться по театру. Проходка, которую предусмотрительно всучил мне Катковский, давала такое право. Зная знаю что моё бессмысленное шатание не вяжется с ответственным делом, добровольно взваленным на наши плечи действия легкомысленные и безответственные. Но сделайте скидку на возраст и беспечный авантюризм шалопутного юнца». Котковский отправился трудиться на сцене, а Шульц остался в подсобке один, он на удивление держался сосредоточенно, немногословно, пребывая в глубоких раздумьях, но определенно не нервничал, в отличие от меня, и я ему даже позавидовал. Какой он все-таки молодец, настоящий боец. От того утреннего Шульца, бившегося на моих глазах в истерике, не осталось и следа. Шли муторные часы ожидания. И пусть и до спектакля оставалось еще много времени, за кулисье стало постепенно оживать. мне то и дело попадались навстречу актеры, наверное, из числа статистов или хористов. Иные уже в костюме и гриме, с выбеленными лицами и темными кругами вокруг глаз. Не дать не взять покойники с летучего голландца. Попадались мужчины, облаченные в строгие черные фраки, надо полагать, оркестранты, один из них с рыжими волосами, забранными в пышный хвост, перегородил мне дорогу. Я поначалу дико удивился, а потом признал в нём старого знакомого. Это был офрачённый Конрад, он же с товарищами по группе играл в оркестре. В просторном фойе, где уже открылся киоск, продававший программки, музыкальную литературу и сувениры, я задержался от нечего делать, рассматривая разную древедень на прилавке, и вскоре глаз наткнулся на знакомое произведение Адольфа Гитлера. Надо же, и тут в очаге культуры торгуют им. «Сам не знаю, зачем я взял томик в руки, полистал его, посмотрел вклеенные черно-белые фото, большинство были неизвестны мне, поскольку хронологически относились к послевоенному периоду. Рука сама потянулась к карману за деньгами, и да, я купил эти бесноватые мемуары, но, разумеется, не за тем, чтобы взять с собой в качестве сувенира в реальное время. Еще чего не хватало. Просто подумалось, быть может, книга в руках послужит чем-то вроде пропуска». Невероятно, но театр уже распахнул двери для зрителей. Наконец-то. Хотя до начала спектакля было ещё далеко. Я вернулся в подсобку, но она оказалась запертой. Шульц пропал. Может, пошёл искать меня? Я встревожился, пошёл обратно. Ни Котковского, ни Шульца по дороге не встретил. Котковский, должно быть, сидит на закулисной верхотуре сцены, готовой менять декорации. А вот где Шульц? Вопрос. Опять повторялась старая история. В наших действиях отсутствовала слаженность и координация, сплошной сумбур и неразбериха, какая-то глупая бесконечная беготня. Эх, сейчас бы мобильник или хоть захудалый пейджер размечтался. Но дворето, 74 год. В холлах и коридорах тем временем заметно прибавилось зрителей. Уже вовсю работали буфеты, многие расхаживали с бокалами в руках, смокоё шампанское, открылся музей. Я заглянул туда, но и там шульца не было. Прозвенел первый звонок. Зрители заторопились в зал, а Шульц мне так и не встретился. Я начал паниковать. Сбегал обратно в подсобку. Никого. Прозвучал второй звонок. Вернулся назад, и одновременно с моим появлением в коридоре у президентской ложи прозвучал третий. У входа в ложу стояли два суровых охранника в штатском с руками ниже пояса, значит, муме уже на месте. И тут появился Шульц. Он был спокоен, как никогда. На его устах играла загадочная улыбка – Сказать, что я ему был рад, это ничего не сказать. У меня сразу на душе полегчало. Увидев у меня в руках «Майн камф», похвалил. «Ты это хорошо придумал, чувак». Книгу он тут же забрал. Чуть позже она ему пригодилась, даже, можно сказать, выручила. Меня он отправил в подсобку за бушлатами, которые мы там оставили. Сказал, тащи сюда, скоро всё закончится. Дал мне ключ, а сам остался дежурить в коридоре. Я снова бросился за кулисы как раз в тот момент, когда в зале оркестр грянул Хорста Весселя. Без нацистского гимна, само собой, дело не могло обойтись. Весь в поту я добежал до подсобки и сунул ключ в скважину. Дверь не отпиралась. Я понял, что он не подходит. От что ли, подсунул мне ключ. Опять всё перепутал, придурок. На чём свет стоит, клеймил я Шульца самыми последними словами. Как назло, и ключ застрял. Я так и сяк пытался его вытащить, дохлый номер. Не знаю даже, сколько времени я с ним провозился. К счастью, я заметил проходившего мимо здоровенного мужика, настоящего амбала. Знаете, морда ящиком, а руки крюки, обряженного в морской костюм, но с лицом не выбеленным и без кругов под глазами. Значит, точно не с летучего голландца. Стало быть, догадался я, из команды норвежца даланда И что он там делал на этой верхотуре? Спектакль, так как я уже обмолвился, был в самом разгаре. Увидев, как я мучаюсь, он пробасил по-латышски «Пагайд, пагайд!» и, отстранив меня от двери, ловким движением вытащил проклятый ключ из скважины, я его схватил и тут же, не поблагодарив благодетеля, бросился назад. На часах уже было 14 минут восьмого. «Успею или нет?» Шульц по-прежнему стоял в коридоре, вернее сказать, неторопливо прогуливался. Спокойный, и я бы даже сказал умиротворённый и расслабленный. Он совсем не удивился, что я появился без бушлатов, словно был готов к этому. Я начал чертыхаться, но он только отмахнулся. «Чувачок, да не ругайся ты, подумаешь», — перепутал ключ. «С кем не бывает». И вытащил с милой улыбкой второй ключ, а первый брать не стал, сказав, чтобы я его оставил в подсобке, когда я ее открою. Я снова бросился к чердаку, от бессмысленной чехарды я давно был весь в мыле, да и в глазах уже порядком рябило. По дороге глянул на часы. Опять 14 минут восьмого. Тут до меня дошло. Часы встали. Проклятая батарейка подвела в самый ответственный момент. Вот когда я позавидовал счастливым обладателям допотопных механических часов, натиравших колесиком при заводе неприятные мозоли на большом и указательном пальцах. Шульц показывал жуткие наросты, жалуясь на слишком тугую пружину часов. Но делать нечего. Побежал дальше. И как это обычно бывает в подобных случаях, заплутал. Чёрт побери. «Бросился в один коридор, там тупик. Бросился в другой, там тоже. Вернулся назад. Попытался двинуться в другую сторону. Невероятно, но на этот раз нашёл-таки нужную дверь и отпер, и тогда смог вздохнуть полной грудью. А время шло. Да не просто шло, а теперь стремительно мчалось вперёд едва ли не с космической скоростью. Я чувствовал мутром, что уже не поспеваю, что опоздал уже». И тут, как гром среди ясного неба, для меня прозвучало по трансляции сообщение об антракте. За кулисами повсюду висели громкоговорители, хоть и по-латышски объявили, но знаете ли, слово «антракт» на любом языке созвучно. И как услышал эту объяву, так у меня всё обвалилось внутри. Как же так? Первый акт уже закончился, а взрыва как не было, так и нет. Держа в охапке бушлаты, я вновь появился в коридоре, запруженном выходящими из зала зрителями. У дверей ложи увидел Шульца, он общался с охраной. Что он там делает, безумец чертов. Хотелось даже крикнуть ему, но, разумеется, сдержался. Судя по всему, он прорывался к мумии. Но зачем? Если бомба не взорвалась вовремя, она могла рвануть в любое мгновение. Вот дурья башка. Шульц продолжал ломиться, охрана, естественно, его не пускала. Тут дверь приоткрылась, и в проеме показалось недовольное лицо Гитлера, обеспокоенного шумом. Он сразу узнал Шульца, а увидев книгу, протянутую ему для получения автографа, его глаза потеплели. Он произнес какую-то фразу, по-отцовски глядя на Шульца. И хоть я не умел читать по губам, как некоторые глухонемые, но понял. «Пропустите ко мне Венетто!» Охранники тут же расступились. Шульц вошёл в ложу, дверь за ним затворилась, не прошло и пяти секунд, как вдруг раздался оглушительный взрыв такой чудовищной силы, что запертую дверь с треском вышибла и отбросила вместе с стоявшими у неё охранниками. Их буквально размазала взрывной волной о противоположную стену, со звоном высадила и все стёкла в окнах. Я инстинктивно съёжился в комок, точно смертельно напуганный ёж, Крепко сомкнул веки, а когда открыл глаза, увидел стену пыли, одну сплошную пыль, заполнившую пространство. Мгновенно мне запорошило глаза, а в уши как будто вставили затычки. Я слышал отдалённые вопли перепуганных людей, но никого не видел. Они доносились как будто из преисподней, очень приглушённо. Я что, контужен, что ли? В носу, в ушах и на губах явственно ощущался песок. Откуда ему взяться в опере? Но это и в самом деле был песок. Он противно скрипел на зубах и резал глаза точно скальпелем. Когда пыль чуть-чуть осела, я увидел и людей. Как полоумные, они метались туда-сюда в поисках выхода. Дым смрадный, едкий черный, скребущий глотку, быстро расползался по всему коридору. Дышать было нечем, и всюду пахло смертью. Я знал, что если сейчас уйду и этого не увижу, то никогда не найду покоя. Никогда. Эти пятнадцать метров я преодолевал, наверное, как полтора километра. Шёл, шатаясь по стеночке, судорожно пытался вздохнуть, но воздуха не хватало. То, что я увидел на месте ложа, вызвало приступ рвоты. Мёртвые окровавленные тела, не пойми чьи, все обезображенные, без рук, без ног, без глаз, лежащие вперемешку с искорёженной мебелью, с выдранными конечностями и оторванными головами. Одной большой кровавой свалкой. В память вонзились последние кадры, как яркие языки пламени лезали порванные в клочья лиловые занавеси и как тлела одежда на мертвых. И на шульце. Я снова опоздал.